Аудиотека средневековой литературы Тарквата Тасса Освобожденный Иерусалим Песня первая Пою борьбу святую и борца, Исторгшего из плена гроб господень, И мужество, и храбрость, и терпение явил он в славных подвигах своих. Напрасно на него и ад кромешный, и Азия, и Африка восстали. Хранимый небом под святые стяги собрал он вновь рассеянных собратьев. О, Муза, ты, что лавром приходящим себя не величаешь, но живешь среди небесных клиров на Олимпе, Венчанная бессмертными звездами, Зажги, о муза, творческое пламя в моей груди. Прости меня, коль правду украшу я цветами, И в стихах к твоим еще свои прибавлю чары. Ты знаешь, как спешат упиться люди парнасской ложью, Знаешь ты, как правда прикрытая поэзией способна повелевать мятежными сердцами, как подслащаемые края посуды с лекарством для недужного ребенка. Обманутый, целительную горечь глотает он и остается жив. О, мой оплод, Альфонс великодушный! А ты, что спас мой челн полуразбитый, от тайных скал стихии разъяренной, с улыбкою склони свой слух к стихам, Тебе среди напасти посвященным. Предвидя жребий твой, быть может, муза воспеть твои деяния дерзнет, и повторит ли то, что здесь воспета. Да. Если христианские народы когда-нибудь в одну семью сплотятся и дружной ратью двинутся вторично, отнять у мусульманина добычу, да во главе той рати станешь ты, и поплывут все флаги за с тобою. Готфрида, состязатель, удостой меня послушать и готовься к битвам. Пять раз уж солнце путь свой пробежало с поры, когда подвижнический пыл увлек христовых воинов к востоку. Никея уступила их отваге. Искусно овладев Антиохией, они ее от персов отстояли. В Тартозе захватила их зима, и там весны пришлось им дожидаться. К концу уж приближалась непогода, сковавшая воителей ретивость, когда с престола выше звезд, столько же, насколько звезды выше преисподней, предвечный опустил свой взор к земле. В единый миг, единым взглядом обнял он мир земной во всем его пространстве, со всеми в нем живыми существами. Все перед ним, и Сирию он видит, и видит государей христианских. Проникновенным взором отличает меж них благочестивого Готфрида, пылающего рвением Салима освободить от гнета нечестивых. И славою, и властью, и богатством всем пренебреган для высокой цели. Чистолюбивый Балдуин стремится всем существом к величию земному. Танкред, добыча гибельной любви, разочарован в жизни. Боэмунд, престол в Антиохии утверждает, законы уводит, создает искусство и приобщает подданных своих к святым основам нравов беспорочных. Весь в это погруженный он уж явно не думает о подвигах иных. Мятежный дух Ринальда, негодуя на вынужденный мир, в войне шлет вызов. К сокровищам и власти равнодушной лишь бранной славы жаждет он безмерно. Чарует Гвельф и слух его и сердце рассказами о подвигах старин. Душевные изведов тайники, всех названных и прочих государей, зовет владыка мира Гавриила, второго из архангелов своих. Посредник между небом и землею, глашатой благодати Гавриил вещает Божью волю человеку, и от него мольбу возносит Богу. Лети! И от меня спроси, Фрида. Когда ж конец бездействию настанет? Когда ж Салим избавится от гнета? Пускай вы начальников, скажи, Тача же созовет и поторопит. Он будет их главою и вождем. Кто избран мной, тот ими будет избран. Сегодня равны им, но скоро выше. Господь сказал, и верный Гавриил воздушный уж принял очертания, и видимость невидимому придал. Он в образ человеческий облегся, но полон взор величием небесным. По возрасту и отрок он, как будто и юноша. Блестящие лучи над светлыми его кудрями реют. Белеет за плечами пара легких Усталости неведающих крыльев. Концы их ярким золотом горят. Высоко над землей и над морями парит на них он против тучи ветра. Покинув небеса. Пределы мира он пересек уже и на мгновение недвижно повисает над Ливаном. И вот он устремляется к тортозе. Широко распахнул восток Свои ворота перед солнцем. Частью круга оно еще казалось под водою. Гатфрид успел уж помолиться Богу, Как вдруг, плывя по небу вместе с солнцем, Но с блеском дня победно соревнуя, Является ему посол небесный. Пора, Готфрид, зачем еще ты медлишь? Дай клич военачальникам, начальникам, залей них пожури. По Божьему избранию они тебя главой своим признают. Так повелел Господь. Какое рвение должно в тебе и войске разгореться? Сказал и в небесах уже. Готфрид в безмолвном изумлении остается. Но, овладев собой, он размышляет о слышанном Господнем повелении, о Господи и о Его после. В порыве он горит желанием докончить начатое. Не суетной гордыней он проникнет. Как искру зажигает пламя, так в нем волю зажигает воля неба. Зывает он соратников поспешно, и письма, и гонцы летят повсюду. Советую он, молив в то же время, что может душу доблестную тронуть и побудить уснувшую отвагу. Все у себя находит он в душе, и средствами могучими такими он все сердца чарует и пленяет. Съезжаются вожди. Лишь Боэмунд свои владения бросить не желает. Одни находят кров в стенах тортозы, другие размещаются в равнинах. В урочный день торжественный совет воителей и державных заседает. Там и Готфрид. Величием отмечен он и в лице, и в речи вдохновенной. Вершители — Небесного возмездия! Вы, призванные в храмах обновленных, восстановить святую веру! Вы, кого десница Божья сохранила от беды и зол на суше и на воде! Вы, столько стран, вернувшие закону! Вы, посреди народов покоренных, Христова, возвеличившее имя! Не ради же тщеславия пустого мы бросили отчизну, Жен, детей. Не для того ж мы верили себе стихии вероломной И подверглись опасности далекого похода, Чтоб варваров лишить свободной доли. Столь неизменные подвиги, конечно, Не окупили б крови пролитой. Над городом святым святые стяги победно развернуть, единоверцев спасти от унизительного рабства, основу положить державе новой, дать прочный благочестию приют, преграды сокрушить для поклонения святому гробу. Вот какие цели вооружили нас на славный подвиг! Мы тысячи опасностей презрели, перенесли техчайшие труды, но очень мало мы бы совершили для нашей славы, а для целей наших не совершили бровно ровно ничего, когда бы здесь остановили натиск Соединенных сил или на другие места его направили отсюда. Какую бы мы выгоду стяжали вглубь Азии, увлекши всю Европу? и заревом пожара восветив из края в край обширные пространства, когда бы эти все деяния наши к тому лишь привели, что много царств разрушенных осталось бы за нами, но созданного вновь ни одного. Тот царство не построит, кто в основу мирские вожделения кладет, оторванный от Запада среди язычников неверных, Чужеземцев и греков вероломных Он увидит, как рушится его сооружение И заживо заваленный камнями могилу он лишь выроет себе Все имена, все подвиги И турки, и персы, и у ног Антиохия Но подвиги не наши Милость неба и мощь его явилась в них. И если мы эти все щедроты обратим в орудие борьбы мятежной с нимиш, то, я боюсь, лишимся мы всего и станем только притчей во языцах. Прогоним, ах, прогоним мысль преступно воспользоваться благостью небесной. Идем, не останавливаясь больше, и славой увенчаем наш почин. Свободен путь за нас и время года. Бежим, летим к стенам, Где небесами предел для наших подвигов указан. Что нас еще удерживает здесь? Да, государи, Вот что без ошибки предчувствие мое вам возвещает. Вселенная, грядущие века, И сон мы сил небесных, да услышат. Пришла пора, созрела жатва наша. Промедлим, все плоды победы сгинут. Пока мы спим, Египет, вижу я, спешит уже на помощь Палестине. Сказал, глухой повсюду шепот слышен. И Петр тогда встает. Простой пустынник. Он помогал советами в походе, что по его же кличу был предпринят. К чему Готфрид зовет вас, то я вам советую. Довольно колебаний? Показана вам истина. Вы в ней убеждены. Одно лишь я прибавлю. Припоминая распри между вами, приведшие их постыдным неудачам, взаимную припоминая зависть, припомную помеху вашей славы и вечную медлительность в делах, я нахожу, что все проистекает от разделения власти, от того, что нет у вас во мнениях единства. Один пусть будет вождь, и от него награды всей кары пусть исходят. Где власть разделена, там управление подобно челноку в открытом море. Сплатите свои одному возничьему узду и вожжи вверди. Вооруженный скипетром и властью, пусть примет он державные права. Так старец говорит. Тебе, создатель, открыты наши мысли и сердца. Ты вдохновил пустынника. Ты и в душах вождей запечатлел его слова. Ты одолел присущее всем смертным стремление в них повелевать другими. Вильгельм и Гвельф знатнейшие Всех раньше в начальники Готфрида предлагают. В ответ на это крики раздаются и голоса. Пусть нашего похода душою будет он. Пусть он над нами главенствует, законы побежденным преподает, войной и миром правит. Мы исполнять его лишь волю станем. О выборе столь славным слух по всей окрестности разносится тотчас же. Готфрид выходит к войску. По всему высокого избрания он достоин. С улыбкой ясной и со скромным взором приветствия солдат он принимает. Приветствие выслушивает их и поощряет их ответной речью. Потом приказ он отдает. На утро собраться всем в порядке боевом. Яснее и светлее, чем обычно восходит солнце. С первыми лучами проснувшегося дня уже пестреет знаменами, развернутыми воздух. И на лугу в сверкающих доспехах равняются войска. Вот и Готфрид. Пехота, кавалерия проходит перед глазами зоркими его. А ты, что, рассевая тьму годов, минувшее ревниво сохраняешь. Ты — память. Подскажи мне имена воителей и численность их ради. В безмолвии затерянная слава пусть яркая в моих стихах воспрянет. Дай звуки мне такие, чтобы их из века в век в грядущем было слышно. Все на подбор. Сперва проходят франки. Их Иль-де-Франс, богатый, четырьмя реками орошаемый, доверил Гуга родному брату короля. Но не было того уже в живых, и Лили к лотарию достались. Он имя королевское носил, и был его по достоин. Здесь тысячи их всадников, за ней идет другая тысяча такой же наружности и выправки, В таких же одеждах и доспехах. Их глава, их вождь, Роберт. Развертывают дальше Вильгельм и Адемар свои отряды. Державные тот и другой владыки. И оба также пастыри народов. Из мрака алтарей явились оба. Волос их пряди длинные под шлемом. И грозное оружие в руках. Делам любви и мира посвященных. Четырьмя стами воинов-оранжа начальствует Вильгельм. Четыре сотни таких же молодцов у Адемара. Все уроженцы города Пьюи. За ними Балдуин. Он во главе двухсот булонцев. И к его знаменам примкнул еще отряд. Когда Готфрид главенство получил над всею ратью, он воинов своих доверил брату. Герой, неустрашимый на войне, само благоразумие в Совете. Четыреста бойцов ведет граф Шартерский. Проходит Гвельф. Тот Гвельф, что по заслугам судьбою вознесен на высоту. Природный итальянец. Отпуск Десте. Поддерживает он и славу Гвельфов. За ним второе имя укрепивших. Законы, дав Коринтии, он стал владыкой стран между Рейном и Дунаем, где в старь селились швабы и ретийцы. Наследство он победами умножил. Солдаты за него в вагоне в воду идти готовы. В мирное же время перы до да игры им всего милей, и теплотой приятной умеряют они родимых сел суровый холод. Пять тысяч гвельф привел с собой, но персы их истребили больше двух третей. Проходит свет народа, что теснится меж Францией, Германией и морем в обильной влаге Рейна и Мааса. Он бел лицом и волосами рус. Борьбою с океаном закаленный, Глубокие плотины ставит он. Но океан, преграды разрушая, Суда и города его уносит. Их тысяча. начальствуют же ими другой Роберт. За ними англичане, Могучим эскадроном под главенством Второго сына короля, Вильгельма. Они в метании дротиков искусны. Тут и отряд их северных соседей, тех дикарей, что прячутся в лесах Ирландии, где уж конец и свету. Танкред идет. Танкред, что благородством, отвагой, щедростью и красотой всех воинов собрать и затмевает. Лишь одного Ринальда исключая. Но блеск его подернут легкой тенью. И это огонь несчастный, зарожденный в пылу боев, Волочащий дни в печали и горестью питаемой любви. В тот день навеки славный, говорят, Когда разбили персов христиане, танкред победоносец, Утомившись преследовать спасавшихся врагов, Приют себе сыскал, чтобы отдохнуть и утолить мучительную жажду. Пошел он в рощу темную, где резво средь муравы струился чистый ключ. Вдруг девушка явилась перед ним. Лишь голова у ней была открыта. То юная персидка-амазонка искала также отдыха и тени. Конкрет глядит, глядит, и восхищенный все больше с каждым мигом пламенеет. Любовь Едва увидевшая свет, уж сердце у него царит тираном. Надев поспешно шлем, персидка тут же напал на врага, когда б к нему не подоспела помощь. Отступить красавице приходится невольно, но в сердце побежденном дивный образ живет уже. Все, все напоминает Танкреду и ее, и место встречи, и вечную огонь находит пищу. Идет с глазами, мокрыми от слез, И с головой опущенной, А сердце едва вмещает вздохи. Все по виду в нем говорит о страсти безнадежной. С ним восемьсот наездников лихих. Покинули они без сожаления родимых стран, Компании и Тосканы, цветущей равнины и холмы. Две сотни греков дальше, Никакого железного прикрытия на них. Лишь сбоку меч висит, и за плечами со звоном лук и стрелы шевелятся. Их легкие, выносливые кони живут почти без отдыха и корма. Вперед мчась на них, назад ли, греки и в одиночку биться продолжают. Их вождь Татин из всех державных греков единственный к латининам примкнул. Позор и стыд. О, Греция, спокойно событий выжидая, Наблюдала ты за войной почти в твоих пределах. Под тяжестью цепей своих, рабыня, изнемогай, Но на судьбу не плачься, По трусости ее ты заслужила. Последним появляется отряд, которому по нет равных. То лучший свет бойцов — Гроза войны ужас Азии, авантюрьеры, прославленные сказкой аргонавты и рыцари бродячие тем паче, как тени исчезают перед ними. Но кто же их главой достоин быть? Дудон, глава, старик. под сединами, всю силу мужа зрелого сберегший и честных хран рубцами говорящий, яснее слова подвигах своих. По знатности и храбрости здесь каждый потребовать бы мог себе оглавенство. Но все сошлись на выборе того, кто опытом всех старше и богаче. И Евстахий здесь блистает знаменитый сам по себе и как Готфридов брат, Чьи наследием державным Сын короля норвежского Гернанд, Рожер де Бернавиль и Энгерлан, Как старь свою поддерживают славу. Равно Гентон, Рамбальд И два Герарда отвагою и удалью девят. В строю здесь и Убальд, и Розамунд, Он кастерского герцогства наследник. Герой Тосканы, обец неприступный. И Паламед, и Сфорца, и Ахилл. Три брата, честь Ломбардии. Река забвения имен не скроет ваших. И твоего, на чем щите и спасти змеи на свет является ребенок. Гуаска, не забуду я, Рудольфа, обоих гвидов, подвигами славных. Не схороню в обидной тьме молчания ни Эбергарда, ни Герньера также. Куда вы увлекаете меня, Джильдиппе с Одуардом? Нежной парой и на войне вы даже неразлучны, так и в стихах я вас не разлучу. Чему любовь твоей подпавших власти не учишь ты? Могучи вышел войны славного любовника. Джильдиппе сражается с любимым мужем рядом. Единой нитью тянется их жизнь. И скорби их, и раны нераздельны. Удар по одному разит другую. Он тяжко ранен при смерти она. Во всех бойцов Христовых затмевает дитя Ринальд. Лицо озарено лучами нежной гордости. Все взоры прикованы к нему. Его делами превзоедены и возраст, и надежды. Весной собрал он урожай осенний. Грозя мечом, как молнией, в доспехах, он бог войны. Без шлема Купидон. София! Дивная София! Жизнь дала ему на берегах Адижа. Бертольд же мощный был его отцом. Приемный сын Матильды. С колыбели он под ее надзором был воспитан, как истый королевич. И расстался с ней лишь тогда, когда труба востока в нем юную отвагу пробудила. Всего лишь... По пятнадцатому году из рук его вскормивших, Ускользнув через чужие земли, через море, Он достигает рати христианской. Столь доблестный побег не должен разве В его потомках вызвать подражание. Три года уж мечом владеет он, А чуть пушком покрылся подбородок. За следует пехота, Сперва Раймунд с тулусцами своими. Отряд четырехтысячный послали гронно, океаны, Пиреней. Оружием, выправкой блистая, выносливые в битвах и трудах, они себе найти бы не сумели искусней и отважней полководца. Пять тысячу Стефана Дамбуаза. Все выходцы с туры и Блуа. Хоть с ног до головы они под сталью, но быстро поддаются утомлению. Родной природы сладкая истома их слабости и вялости причина. В начале схватки лишь они пылают, но сразу же и гаснет этот пыл. Потом Алькаст проходит с грозным взглядом и гордою осанкою. Таким под фивами мы видим Капанея. Сошедших с гор швейцарцев с ним шесть тысяч. Достоинство исполненный народ в мечи перековал свои орала. Рукой стада привыкший направлять, теперь царей на бой он вызывает. С ключами и тиару штандарт предшествует последнему отряду. Испытанный Камил ведет семь тысяч солдат в вооружении блестящим. Тщеславится камил, что жребий выпал, нему былую славу воскресить и миру показать, что не хватает отваги римлян, только дисциплины. Готфрид, довольный смотром, созывает вождей и отдает приказ на утро. Чуть свет в поход, чтоб городу святому поспеть, пока нас враг не ожидает. Спешите в бой, воители, к победе! Отважные и мудрые слова во всех сердцах находят пылкий отклик. И ждут зари все взоры с нетерпением. Однако же Готфрид не чужд тревоги, но тщательно в душе ее скрывает. Он извещен, что египтянин к Газе направился и Сирии грозит. Воспитанный в боях, конечно, тот не станет предаваться сладкой лене. Готфрид врага опасно во нем чует, и Генриха гонца к себе зовет. На легкий говорит, корабль садись и в Грецию плыви. Мне пишет некто в обман меня, ни разу не вводивший, что юного героя царской крови прибытие на днях там ожидают. Он — датский принц. Примкнуть желает к нам, и за собой из страна леденелых ведет людей, вооруженных много. Быть может, хитрый, лживый грек домой вернуть его захочет или направить подалее от нас, в другие страны. Моих желаний, верный исполнитель, и истинные орудие, ты должен ему представить выгоды наглядно. Скажи, что я зову его сюда». что медленно он своей рискует славой. Но сам за ним отнюдь не уезжай. При властелине греческом останься и побуждай его нам поскорее обещанную помощь оказать. В путь Генрих отправляется, снабженный наказами и письмами героя. же, успокоившись немного, вкушать желанный отдых, начиная. Аврора Перед солнцем ворота востока отворяет. Воздух полон и треска барабанов, и раскатов военных труб. Все в радостном движении. Замахнувший земле сулящий влагу небесный гром, не так приятен смертным, как этим стасковавшимся бойцам, призывные приятны были и звуки. В пылу неудержимого порыва, Воители стекаются толпами на бранный клич, и каждый, поспешает отряда своего, пополнить строй. И вот уж в боевом порядке войско. Шумя, знамена воздух рассекают, и между ними реет, торжествуя, креста святого стяг, залог победы. Часть своего пути свершила солнце. Его лучи ударили на войско, и в блестках ослепительных горят, как светочи, блестящие доспехи. Огнем наполнен, кажется, весь воздух. Оружие веселое обрецание и ржа застоявшихся коней разносится далеко по равнине. Военачальник мудрый все предвидел, обдумал все и всем распорядился. И конница уже повсюду рыщет, окрестности осматривая зорко. А землекопы заняты своим. Уравнивают тщательно дороги, рвы до краев землей засыпают и делают свободными проходы. На свете нет такой враждебной силы, такого вала нет, потока, леса. которые могли бы остановить движение стремительного войска. Так царь всех рек, волну вздымая в гневе, равнину придает опустошению. Тогда уж ни плотина, ни запруды могучего разлива не удержат. Властитель Триполи один имел и деньги, и солдат, и укрепления, один им противостоять был в силах, но нанести удар он Не решился. Трусливо укрываясь за стенами, он хочет мир подарками купить. Готфрид ему условия диктует и принимает в подданство его. С горы Сиира, той, чей склон восточный господствует над городом святым, во множестве спустились христиане. Несут мужчины, женщины и дети дары завоевателям. с восторгом глядят на избавителей и братьев, рассматривают их вооружение и верный путь указывают войску. Готфрид в пути все берега морского старается держаться. Там, он знает, стоит дозором дружественный флот, надежная поддержка и подмога. Лишь для него вся жатва золотится на островах. Лишь для него Хиоса и Крита виноград созревший рдеет, И этим он вполне обязан флоту. Под тяжестью судов вздыхает море И пенится под веслами волна. Нет больше здесь приюта Сарацину. Он всюду встретит рабство или смерть. Венецианцы, бритты, генуэзцы Французы, сицилийцы и голландцы морские флаги выслали сюда, из-за них морской невидно глади. Одним порывом движим и те флоты, одни их с войском связывают узы. Добытые на разных берегах они ему припасы доставляют. Меж тем Готфрид уже успел вступить в пределы иноверческих владений. и быстро приближается к местам святою кровью Бога орошенным. Но вестница и правды, и неправды, молва распространяет слух повсюду о том, что христиане уж в походе, и что уж их нельзя остановить. Высчитывает силы их она, достойнейших вождей перечисляет, и в ужас похитителя ввергая сулит ему Злосчастнейший удел. Боязнь беды мучительнее гораздо, Беды самой сердца приводит в трепет. Встревоженное ухо жадно ловит пустые, Непроверенные вести И мрачное смятение вносит в душ. Невнятный смутный ропот Переходит из города в деревню и обратно, Печали и тревоги умножая. Меж тем тиран уже лилеет в сердце намерения злые. Халадином его зовут. Недавно власть похитив, от страха он не ведает покоя. Жестоко он от рождения, но годы смягчили нрав его. Теперь воскресли в нем старые заботы, и врагов боится он, и подданным не верит. В одном и том же городе живут Два разные народа разной веры. Числом преобладают христиане, но сила вся в руках Магометан. Когда глава Салима Аладдин престол здесь учредил, неверным сделал в налогах он большое облегчение, излишек же взвалил на христиан. Сугубый страх их ненависти в нем сугубую жестокость пробуждает. Да ныне так еще не пламеняла, и крови так не жаждала она. Змея, окоченевшая от стужи, к весне вреднейшей тварью оживает. Как ни смирен, ни кроток лев ручной, он дикого ужасней, раздраженный. — Я вижу ясно, — говорит тиран, — неверных подавляемую радость. Их наши злополучия питают, слезам же улыбаются они. Но жизнь мою, быть может, посягая, они куют измену в тихомолку и ожидают случая внезапно впустить сюда своих названных братьев. Нет, козни их разрушу я, свой гнев крових потушу этой кровью залью салим. У матерей в утробе младенцев нерожденных уничтожу. Сожгу дома их, храмы их, И вот где будут их костры, На этом гробе святыни их. Среди молитвословий жрецы, как жертвы, Первые падут. Так нечестивец думает, Однако злой умысел не переходит в дело. Но если он щадит невинность, В этом не жалость выражается, а трусость. Страх будет ярость в нем, а пущий страх ее смиряет снова. Он боится закрыть пути к переговорам мирным и рассердить сильнейшего врага. Так варвар, пыло буздывает свой, иной исход дает ему вернее. Деревня разоряет он, стирая с лица земли лачуги бедняков. Все придает огню, не оставляя ни пищи христианину, ни крова. Ручьи он даже портит, и колодцы, примешивая яд, к воде здоровой. Меж тем Иерусалим он укрепляет. Надежная твердыня с трех сторон, в защите он лишь с севера нуждался. Чуть Аладин опасность заподозрил, как поспешил там стены возвести и воинов отряд укрыть за ними. из подданных набрав его отчасти отчасти же наняв чужих людей песня вторая среди военных сборов Предстает однажды сам Исмен перед тираном. Исмен, который властен из могилы И бездушный прах на свет и к жизни вызвать. Исмен, чей мрачный голос Повергает владыку преисподней в страх и трепет. Исмен, поработитель темных сил, То милости вы к ним, то беспощадный. В ислам из христианства перейдя, не позабыл еще он прежней веры, и в колдовстве кощунственно мешает едва ему знакомые обряды. На этот раз из мрака черных таинств, проведовано грянувшей в беде, жестокому властителю сугубо жестокие советы он приносит. И молвит. Государь! Неудержимо тебя одолевает вражья рать. Исполним же наш долг. отваге нашей и небеса, и мир окажут помощь. Все мудростью усчитано твоею. Как царь и вождь все меры принял ты. Если мы тебя достойны будем, твои враги здесь обретут могилу. А я готов помочь тебе посильно. Твои труды и беды разделить. Я отдаю в Твое распоряжение и старости испытанной советы, и средства все искусства моего. Бороться за Тебя и самый ад заставлю я. Но, Государь, послушай, Одну тебе открыть я должен тайну. У христиан есть в храме подземелье, А в нем алтарь, На алтаре ж богини изображение. Глупо этот люд ее за богоматерь почитает. Она под покрывалом. Перед нею горит неугасимая лампада. По сторонам во множестве висят усердных богомольцев приношения. Изображение это... Сам своей рукой ты должен вынести из храма и сам его же поместить в мечети. А я такие чары призову на помощь, что богиня превратится в надежную для наших стен охрану. Ты в ней залог победы обретешь, и власть твою она же обеспечит. Сказал... Тиран, поддавшись увещаниям, летит под кров святыни христианской и разгоняет пастырей. Потом рукою святотатственную образ выносит вон и водворяет в храм, где небо предается поруганию. А чародей уже бормочет глухо над образом преступное заклятия. Но с первой улыбкой Авроры страж храма нечестивого уже сокровище глазами всюду ищет, и нет его нигде. Спешит к тирану. Нежданной вестью в ярость приведенной тот восклицает. Дело очевидно, руки для нас неведомой пока. Но не иной руки, как христианской. Взята ль святыня набожной рукой? Иль небо возмутилось тем, что образ его царицы, матери Господней, подвергся осквернению и хотела явить свое могущество? Молва колеблется меж ловкостью и чудом. Но что для человека не по силам в том вера видит знамение свыше? Старательные обыски идут по храмам и жилищам христианским. Все уголки осматривают зорко, Доносчиков за плату приглашают, Мучительными карами грозят тому, Кто скроет вора или пропажу. И тщетны все усилия чародея, Ему не открывает правды небо. Жестокий Алладин На христиан любое зло всегда взвалить готовый. В неистовство приходит от того, что против них нет у него улики. Он хочет мстить, Гневу утолить он хочет во что бы то ни стало. Говорит, погибнешь ты, неведомый преступник, погибнешь заодно со всею сектой. Чтоб не ушел виновный от возмездия, погибнет пусть и правый, и невинный. Невинный, правый, ах, все, все виновны. Друзей мы не имеем между ними. Кто не причастен новому злодейству, за старое заслуживает смерти. Железом и огнем вооружиться, спеши, народ мой верный. Жги и режь. Так возгласил тиран. Приказ жестокий меж христиан распространяет ужас. Со скорбью и отчаянием в сердцах они уж видят смерть перед собою. Не смеют ни бежать, ни защищаться. Ни милости, ни правды нет для них. Злой участи покорные они находят помощь, Вдруг, где и не ждали. Есть девушка вообще не христианской, С высокой душой, с чистым сердцем. В красе очаровательной своей Она лишь блеск своих достоинств видит. Но их под кровом скромного жилища С достоинством скрывает благородным. И люба ей, забытой, одинокой, Для взоровый похвал быть недоступной. Но красоту ничто не может скрыть. Ты этого, любовь, не допустила. И юноша, тобой воспламененный, К ней доступ получил через тебя же. То бродишь ты с повязкой на глазах, То с Аргусом всевидящим. Свободно для взора все преграды разрушая, Влюбленного в приют заветный вводишь. Сафрония, увидевшая свет в одних стенах с Олиндом, С ним и Бога чтит одного. Он многого желает, ждет малого и ничего не просит. Открыться не умея или не смея. Она же его не замечает вовсе. Так до сих пор бедняк был для нее незнаемым или, может быть, презренным. Зловещие христианах слухи в убежище Сафронии проникли, и замысел великий в ней родился. Она спасти единоверцев хочет. С отвагой в ней Борется стыдливость. Но, наконец, отвага побеждает. В счастливом сочетании, вернее, сливаются согласно оба чувства. И вот она среди толпы одна. Красы не выставляя и не пряча, взор опустив под легким покрывалом, идет она уверенно и скромно. Не угадать! Расчет или случай ей такое придает очарование. Счастливая небрежность — дар природы, Любви благодетельного неба. Все взоры на нее устремлены, Она ж сама ни на кого не смотрит, И лишь дойдя до грозного тирана, Ему в лицо бесстрашно говорит. Повремени с возмездием кровавым, И удержи народ, я укажу того, кто виноват перед тобою, и выдам жертву гнева твоего. Отвагой благородной и нежданным сиянием красы так Алладин был поражен, что гнев его смирился и потускнел в глазах огонь зловещий. Когда б не столь жесток он был, она же не столь сурова вспыхнул бы он страстью. Но строгая, разборчива краса! И чтоб любовь жила, нужна надежда. Не чувствуя любви, однако, варвар приятного исполнен изумления. «Я слушаю тебя», — он говорит, — «и христиан твоих никто не тронет». Виновница, перед тобой властитель. Моя рука по кражу совершила Похищен образ мной Меня ты ищешь И я должна за это пострадать Так юная подвижница одна За всех свою жизнью отвечает О, ложь благочестивая Была ли когда-нибудь величественней правда? Колеблется тиран ошеломленный И в первой миг не вспыхивает гневом. «Признайся», — говорит он, — «почему совету ты пришла? Кто твой сообщник?» «Ни с кем не разделю я этой славы. Вся мне одной она принадлежит. Никто мне не советчик, не сообщник. Замыслила и совершила это я. Я одна». Так пусть же на одну тебя, мой гнев, и мщение обратятся. Решил ты справедливо, государь, одной мне честь, одной и наказание. Растет и пламенеет гнев тирана. Куда ты образ спрятала? Я вовсе не прятала его. Я предала его огню, чтобы он не подвергался от вашего нечестия сквернению. Тебе виновник нужен или образ? Погиб на навеки образ для тебя. Виновница ж стоит перед тобою. Сказала я виновница. О, нет! Обратно я взяла лишь то, что было похищено неправдою твоею. Тиран, как зверь, от гнева зарычал. Создание непорочное, напрасно из чар твоих любовь сковала щит. Не укротят свирепого злодея ни красота, ни доблесть, ни стыдливость. Их хватают... Варваром она присуждена к сожжению. Уже и девственные сорванные одежды, Уже и руки нежные в оковах. Она молчит, отвага в ней не гаснет, Но чистая взволнована душа, В лице как бы застывшим не кровинки, Не побледнева, но белей, лишь стала. Весь город узнает об этом быстро, Бежит народ, бежит Алинд с народом. Кто героиня, он еще не знает. Возлюбленная может быть его. Он там уже, он перед ней, он видит невинную во власти палачей, горящих рвеньем казнью ее ускорить. И он через толпу спешит к тирану. — Нет, государь, нет, это не она. Безумство для нее хвалиться этим. Без помощи, без опыта могла ли она пойти на дерзостное дело? Как удалось ей обмануть охрану и образу нести? Пусть скажет, как. — Я, государь, украл святыню нашу. Так он любил ее, сам нелюбимый. Откуда проникают свет и воздух в твою мечеть? Там узкую лазейку нашел я и в мечеть пробрался ночью. Мне честь принадлежит, и мне же смерть. Я ей на казнь не уступаю права. Не для нее оковы, для меня. Как для меня огонь там раздувают. Как для меня готовят там костер. Подняв глаза, взгляд нежного участия Сафрония бросает на Алинда. Чего ты домогаешься, несчастный? Какой тебя влечет на гибель жребий? Илья одна не вынесу всего? На что способна злоба человека? Поддержки моему не нужно сердцу. Она одно сумеет встретить смерть. Так говорится Фрони Алинду, но он в своем решении не преклонен. О, доблестное зрелище борьбы, любви и добродетели, где в смерти награду обретает победивший, а побежденный жизнь считает казнью. При виде состязающейся пары все больше свирепеет Аладин. В отваге их и в их презрении к смерти он видит лишь обиду для себя. — Я верю, — говорит он, — им обоим, и пусть победу оба торжествуют. Алинд, как и Софрония в оковах, влюбленного с любимой, к одному столбу приковывают так, чтоб только их спины между собой соприкасались. Окружены они костром высоким, по нем огонь уж пробегает с треском. К подруге обращается Алин с такими скорбно-нежными словами, их прерывая вздохами невольно. Так вот те цепи, что соединят в одну две наши жизни. Вот то пламя, что равный пыл зажжет в обоих душах. Иные узы и иное пламя сулила мне любовь. Меж тем судьба жестокая всю жизнь нас разлучала и перед смертью лишь соединяет. Но если разделить с тобою ложе мне не дано, я разделю могилу. Лишь о тебя я плачу, сам же счастлив уж тем, что умираю близ тебя». Воистину, блаженнейшую смертью от казни упоительной я гибну. А если бы я мог, прильнув губами к твоим губам в последнее мгновение, вдохнуть в тебя всю душу без остатка, твою же взять в обмен. Так злополучный Олинд свою оплакивает участь. Сафрония на это отвечает. Иным слезам и мыслям в этот час предайся, друг. Свои ошибки вспомни, и вспомни ту небесную награду, какая смертных ждет за добродетель. Пусть казнь твоя молитвой к Богу будет, и сладостной покажется она. Взгляни на небо дивное. Взгляни, как солнце нас зовет и утешает. Язычники вопят от скорби громко, Не сдерживают стона в христиане. Неведомое чувство в непреклонной душе своей Испытывает деспод. Не в силах побороть его, От казни глаза он отвращает и уходит. Сафрония, оплаканная всеми, Одна из всех ты слез не проливаешь. Вдруг воин появляется в толпе С величественно гордой осанкой. Доспехи и одежды обличают пришельца Из далеких, чуждых стран. На шлеме тигр красуется, И это приковывает к воину все взоры. Кларинду, по примете знаменитой, в нем узнают. Она сама и есть. С младенчества Клоринда презирала и женский труд, и женские забавы. Ни пряжи, ни шитью, не отдавая свободных рук, она надменным видом от неги и соблазнов городов свою оберегала добродетель. Но строгие черты ее не могут от скрыть вскрыть пленительность ее. Еще рукою слабую ребенка она уж укращала скакунов. Копьем, как и мечом, равно владела и легкость удивила в быстром беге. Через леса и по горам она преследовала тигров и медведей. Бесстрашным львом была в боях, в лесах же охотником была неутомимым. Из Персии приехала она сражаться с христианами, которым ее руки удары уж знакомы. Ни разу на их в поле поражала и воды обогряла вражьей кровью. Приготовление к смерти, увидав, торопится узнать она, какое несчастное свершили преступление. Дорогу ей дают, ее внимание Безмолвие Сафронии и вздохи Олинда привлекают. Слабый пол сильнейшую являет ей твагу. Но жалостью проникнутый Олинд не о себе и плачет, и вздыхает. Сафрония, взор устремив на небо, уж мнится, порвала земные узы. Кларинда соболезнует обоим, обоих и дарит она слезами. Но интерес живейший возбуждает в ней та, что равнодушна к лютой смерти. К стоящему поблизости к ней старцу с вопросом обращается персидка. «Будь добр, скажи мне, кто они такие, что сюда на казнь их привело?» Соседу, чтобы ответить на вопрос, немного слов понадобилось. Грустным рассказом пораженная, она решает сердцу, что невинны оба. Нет, не умрут они, или ничего не стоит ни мольбы, ни меч клоринды Летит к костру, велит его гасить и палачам приказывает властно. Ни одного движения, пока я с вашим господином не увижусь. За промедление вас он не накажет. Порукую мое вам слово в том. И виды ее и речь повелевают повиноваться ей беспрекословно. Сказала и стремится к Алладину, который сам навстречу к ней идет. «Кларинда я. быть может, это имя тебе не безызвестно. Защищаю я власть твою и мщу за нашу веру. Лишь прикажи, готова я на все. Как не боюсь я подвигов труднейших, так и легчайших я не презираю. В открытой ли равнине за стенами ль, везде мою ты помощь обретешь? Сказала. Алладин ей отвечает. Воительница доблестная, есть ли на свете столь далекая страна, где имя бы твое не прогремело? В твою поддержку, веря, я спокойно победы ожидаю над врагом. Несметное, будь войско у меня, надеялся не так бы я, как ныне. Испытывает слишком уж Готфрид мое терпение длительным походом. Свой меч ты предлагаешь мне. Тебя великие лишь подвиги достойны. Я воинов своих тебе вручаю. Твои приказы им законом будут. Со скромностью Клоринда отвечает на полную приятной лести речь и заключает так. Не удивляйся, что я тебя оцениваю раньше. Но, веря в доброту твою, решаюсь просить пощады этим двум несчастным. Я к милости взываю, а должна бы скорее к справедливости взывать. Доказывать невинность их, однако, не стану я, хоть в ней не сомневаюсь. Свалить по кражу образа хотят на христиан во что бы то ни стало. Я это обвинение отвергаю. И вот тебе неотразимый довод. Тебя на преступление, на кощунство склонил своим советом чародей. Великий грех для нас, чтоб в нашем храме был идол, да еще и чужеземный. Я чудо к Магомету отношу. Он нам явил и мощь свою, и славу. Его десница праведную веру от подмеси нечисто избавляет. Оружие иного не имея, колдует пусть по-прежнему и смен. Мы, воины, мечом владеем только. Все знание наше в нем и вся надежда. Бесчувственное сердце Аладдина упорствует в жестокость, Но он желанием Кларинды уступает и просьбам покоряется ее. «Дарую», — молвит Жизнь и свободу. Будь это справедливость или милость, Невинные оправданы они, Виновные помилованы мною. Снимают с них оковы, Но, о чудо, любовью оба сердца пламенеют. А Линд, любивший только, стал любимым, Супруг счастливый вскоре превращает огонь костраун в факел гименея. сафронией хотел он умереть, но поворот судьбы и уж согласно Сафрония, чтоб он в живых остался Но Одес подозрительный боится соединить с отвагой добродетель он подвергает их почетной ссылке в далекую страну И все же отмести не хочет он избавить христиан. Заковывая часть, часть изгоняет. И в тягостном прощании они последнее находят утешение. Жестокая разлука. Голодин разит лишь тех, кто для него опасен. И старики, и женщины, и дети и заложниками сильных остаются. Отцы, мужья и сыновья уносят не скорбь, а лишь отчаяние в сердцах. Они спешат соединиться с войском Эммауса, уж стены обложившим. Твоя земля, Эммаус, по соседству с землей Салима! Ах, в какую радость один твой вид приводит христиан! Какого нетерпения полна! Их без того кипучая отвага. Но больше половины совершило пути дневного солнца, И Готфриду приходится сдержать свой бранный пыл. Уж на ночь разбивать палатки стали, Уж солнце приближалось к океану, Когда вдруг примечают двух вельмож По платью и обличию чужеземцев. Притом они являются, как видно, глашатаями дружбы. То послы и властители египетского были. И их сопровождал блестящий поезд. Один — Олет. Из самой низкой черни, без племени и рода, он сумел добраться до подножия престола. Речистый, рестивый, вкрадчивый, проворный. Свой вид и нрав он каждый миг меняет. И в клевете великий мастер тоже. Злословить продолжает и тогда, когда по всем приметам только хвалит. Другой — черкес-аргант. В Египет он явился как искатель приключений, и звание сатрапа там достиг. Отвагу боевую обнаружив... Высокое он войско занял место. Нетерпеливый, яростный, упорный, усталости не знающий, привык лишь одному мечом поклоняться. По требованию их без промедления они к Готфриду доступ получают. Простой и в обхождении и в одежде сидел он посреди других вождей. Но ярко блещет истина и доблесть, в блеске не нуждаясь. Скользнув по нем высокомерным взглядом, аргант едва кивает головой. А же, к сердцу руку приложив и опустив свой взор, поклон столь низкий отвешивает скромному Готфриду, как будто тот Египта-повелитель. Речи слаще меда полились из уст его струей неудержимой, а христиане молча ждут, пока иссякнет весь родник его витейства. Великодушный воин, — говорит, — единственный достойный вождь героев и доблести и мудрости твоей, обязанных триумфами и раньше добытыми, чем стал ты их главой. Переступил ты в славе за столбы Геракловы, и весь Египет полон рассказами о подвигах твоих. Но эти чудеса, они столь девят, сколь восхищают нашего владыку. Хоть вас двоих и разделяет вера, с тобой в одном он чувстве хочет слиться. Ждет от тебя и мира он, и дружбы. И вот узнав, что не сложить его, Союзника и друга ты задумал, прислал он нас тебе поведать тайну. Когда бы удовольствовался ты победами, одержанными раньше, и в мире бы его оставил земли, охотно поддержал бы он дныне непрочное могущество твое. Напасть на вас обоих кто посмеет? Настанет ли Для турка и для перса когда-нибудь желанный день возмездия. Из рода в род передаваться будут рассказы о твоих делах великих, о том, как ты одолевал твердыни, как новые пути ты открывал, как в страны отдаленнейший ужас предтечию твоих знамен являлся. Расширить можешь ты свои владения, но... Славе не прибавишь ничего. Она своей вершины уж достигла, и ты ее не должен подвергать случайностям с войною сопряженным. Ты победил, осталась та же слава. Ты побежден, ни славы нет, ни чести. И безрассудно было бы и дерзко вверяться слепо прихотям судьбы, когда судьба тебе уж Не должница. Твои, быть может, тайные враги, завидуя твоей великой мощи, в твоей душе поддержат бранный пыл. И в чаянии побед, быть может, новых отдашься соблазнительному рвению повелевать народами рабами. От мира убегать ты будешь больше, чем люди убегают от войны. Не покидай путей широких, скажут, которые тебе судьбой открыты. Не вкладывай в ножны меча, который твоих побед всегда по рукой был, пока не одолеешь Магомета и Азии, не обратишь в пустыню. Пленительно прекрасные мечты, но в них твоя погибель может статься. Но если только ненависть в тебе не затемнит рассудка, ты увидишь, что не на что надеяться уж больше. А опасаться следует всего. Судьба непостоянна. То успехи, то горести нам шлет поочередно. И часто мы, взлетев под облака, летим стремглав в ужаснейшую бездну. Скажи мне, если сильный и богатый Египет погубить тебя захочет, И если турок, перс и сын Хасана в одно нагрянут на тебя, какими плотинами разлив ты остановишь? Где помощь ты найдешь? Или ты питаешь надежды на завистливого грека? На клятвы в вечной верности его? Ха, верность греков! Кто ее не знает? Обманутый однажды или... Скорее, обманутый тысячекратно этим предательским и народом, подумай, как его бояться надо. Он даже отказал тебе в походе, а ты еще все веришь простодушно, что он тебе и крови, и жизнь отдаст. И, может быть, питаешь ты надежды на войско, что тебя здесь окружает, и тех, что победил, до да ныне порознь, сплоченными мечтаешь победить? Но ведь немало жертв уже войне принес ты и болезням. На подмогу ж двум недругам, рассеянным тобою, готов явиться третий, египтянин. Дано тебе судьбою обещание, что будешь ты в боях неуязвим. Так в хартиях начертано небесных. Хотел бы я с тобою верить в это. но голод сторожит уже тебя. Где тот приют, куда б ты мог укрыться от этого бича? Вооружись мечом, копьем и ожидай победы. Еще до твоего сюда прихода здесь все предусмотрительностью мудро истреблено и предано огню, а урожай хранится весь в Салиме. Где ж корм коням где солдатам пищу добудешь ты? На флот укажешь, значит, зависит пропитание твое от милости ветров непостоянных. А может быть, тебе подвластны ветры, и ты по произволу ими правишь? Глухое к нашим крикам и мольбам к тебе, быть может, волны катит море. Или все еще ты льстишь себя надеждой, что Турция и Персия — с Египтом соединившись, выставить не в силах, в противность твоему такой же флот. Чтоб твой поход успехом увенчался, ты должен две победы одержать. Одну хоть государь ты проиграешь, себя стыдом покроешь и погибнешь. Твой флот ли поражение понесет, жди ужасов тогда голодной смерти. Разбит ли будешь сам, к чему послужит тебе и флот победоносный. Но если руку дружбы, государь, все ж отвергаешь ты, прости за вольность. В твою отвагу верю я, как прежде, но в мудрость больше верить не могу. Да вдохновит тебя, святое небо, и слух преклонит твой к советам мира, чтоб Азии, вернув покой, ты мог своих побед плодами наслаждаться. Примите мой совет, и вы, герои, товарищи трудов его и славы. Прельщенные соблазнами судьбы, не думайте о новых войнах больше, и вновь себе врагов не наживайте. Как счастливо, беды избегший кормчий, вкушайте отдых в гавани надежной, подальше от стихии нравной Смолкает египтянин. Раздается со стороны героев смутный ропот. Негодование Грозного полные взгляды их, и их телодвижения. Внимательно исследовав все лица и в общем одобрении убедившись, Готфрид Калету взоры обращает и держит речь ему в таких словах. Властители египетского вестник». Ты ловко примешал угрозы к лести. Коль вправду господину твоему любезен я, воздать и не примину ему за это чувство, как должно. Что ж, до того союза, о котором ты возвестил, то вот что я тебе с обычным прямодушием отвечу. Узнай, что все напасти и невзгоды... Презрели мы с единственной целью достигнуть стен священных и Салим освободить от тягостного рабства. Проникнутые замыслом великим, стараясь милость Божью заслужить, ни суетной, ни дорожим мы славой, ни нашими владениями, ни жизнью. Ни алчность, ни тщеславие к походу не побуждали нас. Да вырвет небо из наших душ смертельную отраву. И да не даст нечистому зерну пустить ростки заразы в наших чувствах. Да направляет нас на всех путях его десница, Та, что, проникая в сердца людей, их и мягчит, и греет. Она оберегала наш поход. Она в пути преграды понижала. Она срезает горы, сушит реки. Она и зной, и стужа умеряет. Она ветрам вещает плен и волю. Она обуздывает ярость волн. Для нас разносит в прах твердыни вражьи. Для нас уничтожает вражьи ради. В ней наша храбрость, в ней надежда наша. Не в слабых наших силах, не во флотах. Не в том, что кормит Греция войска. Не в том, что шлет воителей Европа. Лишь нас бы не оставила она. В опоре недостатка нам не будет. Кто у нее был под крылом, в напасти искать не станет помощи иной. Когда ж ошибки наши или ее произволение нас лишит поддержки. Кто не почтет из нас себя счастливым, свой гроб найдя с Господним гробом рядом? Да, мы умрем, грядущим не ревнуя. Да, мы умрем, но не умрем без мести. Не осмеет нас Азия тогда, и наших слез предсмертных не увидит. Не думай, впрочем, чтобы и в жажде битвы мы мира избегали и боялись. Ни дружбы господина твоего, ни с ним союза мы не отвергаем. Но не в его владениях, Иудея. Зачем же так печется он о ней? Пусть нам чужие страны предоставив, он у себя вкушает мир счастливый. Сказал он. и от слов его аргантом безумное овладевает ярость. Со взглядом искрометным, не владея собой, он приближается к Готфриду и говорит ему, «Не хочешь мира? Так получай войну! Ее ты ищешь, иначе б не отринул ты руки, протянутой тебе столь дружелюбно!» Хватает он полу своей одежды, Ее в крутую складку загибает и с дерзостным презрением к Готфриду, все так же обращаясь, говорит. Тебе, что жизнь и честь свою вверяешь сомнительным удачам, приношу я дружбу и войну. То или другое ты выбирай, но выбирай немедля. При этой оскорбительной угрозе, не выслушав решения Готфрида, все как один воители Христовы встают, и слышно лишь «Война! Война!», Одежды потрясая варвар молвит. «Примите же на жизни смерть мой вызов!» Свиреп он и ужасен, как глашатой войны у арки Янусова храма. И кажется, что из его груди раздо злые змеи выползают. Глаза же мечут молний, как будто в них факел фурий пламя заронил. Таков был без сомнения гордый смертный, вознесший к небу башню Вавилона. С поднятой головой, грозящей звездам, таким являлся он перед народом. Мы... Вызов принимаем, — объявляет Готфрид. Вы ж государю своему скажите, чтоб являлся к нам скорее или ждал бы нас на Нильских берегах. Потом он отпускает их, радушно почетными дарами наделив. А лету достается шлем богатый, добытый при падении Никей. Арганту меч — Узорами из камней покрыта рукоятка золотая. Но больше драгоценностей внимание влечет к себе чудесная работа. Рассеянно взглянув на украшение, Готфриду говорит свирепый воин: «Увидишь скоро ты, какую цену приобретет в моей руке твой дар». Они выходят, говорит Аргант. Расстанемся. Хочу и к ночи быть в Иерусалиме. Ты лишь с восходом солнца прямым путем в Египет отправляйся. Теперь ни я, ни грамоты мои не нужны при дворе. Ты, государю, ответ неверных точно передашь. Мне ж поприще войны нельзя покинуть. Так враг послас меняет сразу в нем. Был правильный или нет его поступок, не скербил ли он обычай древний, об этом он не думает немало. Недавнее слово вымолвить Олету, в тиши при свете звезд к стенам Салима спешит, нетерпеливый, оставляя товарища в таком же нетерпении. А дело мир покровом чёрным черным ночь. И воздух стих. И задремали воды, Усталых обитателей лесов, Пещер, озер, морей, Всю тварь земную сковал Отрадный сон. И в тайных недрах Средь ужасов, безмолвия и мрака Забыт кипучий день, А с ним забытые все радости, Забытые и печали. Но, не смыкая глаз, всю ночь без сна и отдыха проводят христиане. Нетерпеливо ждут они зари, что осветить должна их путь и к цели заветной привести. Тревожным взглядом восточной край небес они пытают, подстерегая первые лучи ночным теням грозящего светила. Песня третья Уж дует свежий ветерок, Авроры — гонец передовой. Она восходит, И к золоту сияния своего Примешивает розы небосклона. Готовы к выступлению, христиане. Равнина шумным говором полна. Всеобщее венчают оживление, Веселых трубных звуков перекаты. Готфрид благоразумной рукой смирить войска пытается напрасно. Скорее удержал бы он волну у пристани Харибды или Борея, когда разбушевавшись, он колеблет вершины Альп и топит корабли. Поспешно выступают на велением Готфрида и в поспешности послушны. Летят в одно. Стремительным порывом, стремительным полет опережая. Им кажется, что из-под ног земля назад уж слишком медленно уходит. Сильнее жар от солнца. Перед ними Иерусалим внезапно вырастает. И сотни голосов, перемешавшись, кричат. «Иерусалим! Иерусалим!» так смелые пловцы в морях далеких. Отправившись на поиски земель неведомых, они блуждают долго, носимые коварную волною, но видят, наконец, желанный берег, шлют громкое приветствие ему и в общем ликованье забывают пережитые беды и печали. Но сладостный восторг, что охватил сердца героев в первое мгновение, Глубокую, с благоговейным страхом, печалью омрачается внезапно. Едва свой взор поднять они дерзают, но город, Богом избранный, где он, по смерти погребенный торжествуя, Вновь смертную воспринял оболочку. Неясные подавленные речи со вздохами, слезами Выражают и скорбь, и радость верующих душ. Стревоженный, дрожит от звука воздух. Так шелестит лесная глушь, Когда между ветвями ветер пробегает, Так с грохотами, ропотом оскалы С налета разбивается волна. Вождям своим смиренным подражая, Разутые, идут они к Салиму. Ни золота, ни шелка нет на них, На головах ни шлемов нет, ни перьев. Изгнали из униженных сердец они всю спесь и суетные мысли. Давно их щеки смочены слезами. Они ж себя корят, что слез так мало. И каждый говорит себе. Вот, вот, места, Господни, политы кровью, и нет потоков слезы с глаз моих, и сердце ледяное все не тает. Жестокое, бесчувственное сердце, как не разбилась ты, как не разорвалось! Ах, если и сегодня ты не плачешь, осуждено ты будешь плакать вечно! Меж тем один из стана мусульман, дозорный за равниной и горами, с господствующей вышки примечает вдали столбом вертящуюся пыль. Потом он видит уж не пыль, а тучу, несущую молнии и громы. И, наконец, он ясно различает ряды людей в сверкающих доспехах. — О, небо! — восклицает он. — Какой зловещий вихрь равнину затемняет! Как он горит и светится! Народ, к оружию, К оружию, к сражению! Все навалы! Враг наступает быстро! Спешите же, бегите! Вот он, вот он! На облако ужасное глядите, Что небеса окутывает мглою. И старики, и дети — Слабые люди, женщины, беспомощные в битвах, в последнее прибежище, в мечети, и слезы, и молитвы понесли. Здоровые и сильные, хватая оружие, бегут к валам, к воротам. Сам Алладин повсюду поспевает. Все видит он и обо всем печется. Все приказания отданы. Идет на башню он высокую, откуда открыто видно горы и равнину. Следя за ходом битвы, может он рассчитывать, куда спешить с подмогой. Прекрасная Армения при нем. Когда была взята Антиохия, здесь обрела она приют почетный. Меж тем Кларинда ищет христиан. За ней отряд едва лишь поспевает. Аргант, укрывшись в месте потаённом, на выручку готов к ней стремиться. Речами, а наружностью тем больше бодрит она товарищей своих. Пусть вылазка отважная положит для Азии надежды первый камень. Так говорит она. Между тем ей путь отряд перерезает христианской. В свой стан он возвращается и гонит стада перед собою, как добычу. Кларинда нападает на него. Начальник же отряда к ней навстречу. Зовут его Гордоном. Храбрый воин. Противник для нее еще он слабый. Съезжаются. Кларинда из седла Гордона вышибает. Распростертый он служит для ликующих неверных счастливой, но обманчивой приметой. Кларинда довершает поражение, как сотни рук удары нанося. А спутникам уж двигаться нетрудно, за нею по расчищенной дороге. Отбитая добыча. Христиане за шагом шаг, ничуть не торопясь, к возвышенному месту отступают, и там себе готовят оборону. Тогда, подобно молнии, что туча стрелой шлет из недр своих на землю, летит по приказанию Готфрида на помощь братьям доблестный Танкред. Вождя в нем прозревая, Алладин Эрминии уже сметенной молвит. Твой взгляд привык их различать. Кто этот с осанкой горделивой и надменной? Она молчит. Сперва сдержать ей надо и вздох в груди, и слезы на глазах. И все же ее волнение обличают и трепет губ, и влажный блеск зрачков. Лишь злобою прикрыв любовь, она в себе находит силы для ответа. Вы, моей душе, запечатлелись его черты глубоко, государь. Немало крови подданных моих он пролил, рвы телами наполняя. Ни травы, ни заклятия не залечат тех ран, что он наносит, разъяренный. Зовут его Танкредом. Если б в плен попался он, не смерть его нужна мне. Он нужен мне живой, чтоб сладкой местью могла я муки сердца успокоить. Сказала, и последние слова невольно тяжким вздохом заключает. О ненависти думает тиран, тогда как вздох безумной страстью вызван. Клоринда между тем спешит к Танкреду, который на нее уж нападает. В осколке разлетаются их копья, но шлем Кларинды падает. Она с открытой головой перед Танкредом. По ветру вьются пряди золотые, и девушкой божественной красы становится внезапно страшный воин. Глаза полны молниеносных взглядов, прекрасный в гневе, что она явила бы веселая собою. Танкред, где ты? К чему твой взор прикола Не эти ли черты зажгли огонь в душе твоей, и сердце подтверждает. Да, это та, что некогда к ручью пришла искать и тени, и прохлады. Но не узнал ли он ни по шлему, ни по трофеям на щите. И вот глядите на нее, оцепенелый. она к нему. Он стычки избегает, разя попутно воинов других. Не отстает, Кларинда, от Танкреда. «Остановись!» — кричит ему с угрозой. И ни одну, две смерти уж сулит. Его разят, но он разить не хочет. Не так он занят самообороной, как глубиной прекрасных глаз, откуда Амур наверняка пускает стрелы. Твои руки удары, — говорит он сам себе, — теряются в пространстве. Но те, что мне наносят чудный образ, в грудь попадут и сердце истерзают. Однако же унести в могилу тайну не хочет он. Кларинда пусть узнает, что пленника разила, перед нею склонившегося с робкою мольбою. И говорит он ей. Среди других один ли я, твой враг непримиримый? Тогда уж в стороне от общей схватки померяемся силами с тобою. Клоринда этот вызов принимает. а шлеме позабыв, она вперед с отвагой устремляется. Танкред, унылый, мрачный, следует за нею. Она уже готова к нападению. Она уже летит и нападает. Стой, он говорит, да поединка в условиях должны мы столковаться. Остановилась, ждет. От безнадежной любви Танкред становится смелее. Не хочешь, говорить со мной мира? Без сожаления вырви это сердце. Оно уж не мое. Если жизнь его не по тебе, пусть умирает. Тебе принадлежит оно. Бери. Я защищать его не смею дольше. Вот грудь моя! Что ж не разишь? Или хочешь, чтобы я помог твоей руке? Чтоб грудь, лишенную защиты, под удары подставил сам? Изволь, сниму я латы. Несчастный, может быть, еще живее свои печали стал бы выражать. Но вдруг магометане отступают... а воины танкредовые их гонят. Со страху ли, с хитростью военной, неверные бегут от христиан. Один из победителей, увидя, как ветер треплет волосы кларинды, с мечом уж руку поднимает варвар, и нанести удар готов ей в спину. Танкред, крича, бросается к нему, и меч его мечом же отражает. Удар не остается без последствий. Хоть и легко, но ранена Клоринда. На белой шее видны капли крови, Олеющие в золоте волос. Отделанная мастерами искусным, Так золото рубинами играет. Занесший меч, Танкреда свирепелый С убийцей подлым хочет рассчитаться. Злодей бежит, Танкред за ним в погоню. Так две стрелы по воздуху несутся. Кларинда в удивлении провожает лишь взглядом их, за ними не пускаясь. Потом, примкнув к бегущему отряду, то сразу нападет на христиан, то вновь от них отпрянет, и нельзя решить, что это — бегство или победа. Так на арене цирка гордый бык с собаками сражается. Рога подставит он собакам, те отступят. Сам побежит. За ним вся стая смела. Кларинда прикрывается щитом и все еще удары отражает. Так в играх мавр хоть и бежит, мечи все от себя отбрасывает ловко. И Садарцины уж, и христиане достигли стен Салима незаметно. Вдруг... Крики боевые, спуская, неверные описывают круг и с тылу совершают нападение. Аргант, увидя это, на врагов с отрядом устремляет и в голову им прямо ударяет. Неистывый Черкес, кровавой жаждой пылая, выступает из рядов. Один с коня уж сброшенным и корчит в предсмертных муках, испускает дух. Другие также падают. но в щепки копье вдруг разлетается. Тогда Аргант одним мечом кого попало и рубит, и крошит, и убивает. Арделеона доблестного дни Клоринда прерывает. Этот воин уж старец был как юноша отважен. Опору он имел в двух сыновьях, но старший сын Алкандр С тяжелой раной принять последний вздох отца не в силах. А младший Полиферн, что дрался рядом, От смерти сам спасается едва. Вещтем Танкред, конем владея худшим, Бесплодную погоню прекращает. Глядит назад и видит, что, поддавшись отваге безрассудной, Христиане попали в неразрывное кольцо. Тотчас летит туда, За ним же следом несется и отряд тех удальцов, что всюду поспевают, где опасность. Авантюристы — это цвет героев, душа и жизнь христовых сил. Ринальд — храбрейший и прекраснейший из них, как молния отряда пережает. Эрминия тотчас же узнает Ринальда по орлу в лазурном поле и говорит тирану. Вот воитель отвагой всех воителей, затмивший. Противника ему во всей Вселенной, быть может, нет, а он еще дитя. Бучестеро таких во вражьем войске давно станала б Азия в оковах. Восточные и южные народы давно подвластны стали б христианам. И Нил, в истоках скрытый, Может статься не спас бы Головы от их ярма. Зовут его Ринальдом. Всех машин его рука Для наших стен опасней. Теперь взгляни на воина В одежде зелено-золотистой, То дудон. И родом знаменитый делами. Он вождь авантюристов. По отваге Между собою все неравны. Главой уже его поставил возраст. Другой, что так чванлив, В доспехах темных, Брат короля норвежского, Гернанд. Нет большего на свете горделивца, Но это и единственный порог, Что блеск его деяний помрачает. Те в белые одеты. Джульдиппе и Одуард, Влюбленная друг в друга отважная и верная чита. А битва разгорается меж тем, рекою кровь течет. Танкрет с Ренальдом прорвали охватившую их толщу. Дудон, своим отрядом подоспевший, смертельные удары умножает. Аргант, аргант воинственный, и тот с коня на землю, сброшенный Ренальдом, стать на ноги едва находит силу. Быть может, варвар в груди мертвых тел так и остался бы. Но скакун Ринальдо вдруг падает, и всадника увлекший его с собой придавливает плотно. Пока его свои освобождают, неверные в Салим спешат укрыться. Кларинда и Аргант теперь одни плотиной служат бурному потоку. Последними они уходят. В них Припоны, или, вернее сказать, задержку, встречают христиане. С рацином они же прикрывают отступление. Дудон, неукротимый завершать, старается победу. Своего коня он направляет на Тиграна и голову ему мечом снимает. Кольчуга не спасает Альгазара. Карбан защиты в шлеме не находит. Героем пораженный Амарат, печалуясь, прощается со светом. Жестокий Альманзор и Магомед убитые повержены на землю. И сам Аргант надменный уж не в силах себя обезопасить от ударов. Уж он дрожит, коня порою сдержит и повернет, потом еще отступит. Вдруг бурно на Дудона, устремившись, мечом пронзает бок ему глубоко, и мощного героя ранит насмерть. Тот падает, сознание теряя. Безжалостный, последний сон готов сомкнуть его слабеющие веки. Три раза открывает он глаза, три раза тщетно хочет приподняться. Три раза мрак встает перед глазами И, наконец, одолевает их. Холодный пот на коже выступает, И члены коченеют, холодеют. Арганту в этом теле бездыханном нужды уж нет. Он продолжает путь. Но, бросив взгляд назад, он христианам кричит. Узнайте, воины, что этот, покрытый кровью вашей меч в подарок, вчера поднес мне ваш военачальник. Вы видели, что сделал я сегодня? Порадуйте ж вождя, приятной вестью. Скажите от меня, что меч хорош не только по убранству, но и в деле. А к этому добавьте, что он сам познает своего подарка цену, и если будут медлить с нападением, я захвачу его в его же ставке. Услышав дерзкий вызов, христиане уж ринуться хотели на органта, но он успел далеко ускакать и верный кров найти в стенах Салима. Со тем же этих градом непрерывным летят на осаждающих каменья, И туча стрел темнит прозрачный воздух. Напрасного урона избегая, от города отходит христиане. Неверные ж спешат в него войти. Тем временем Ринальд, с земли поднявшись, среди своих уж вновь горит отвагой. Он полон весь желанием отомстить за смерть Дудона, варвара-убийц. — Что может вас удерживать? — кричит он соратникам своим. — Чего вы ждете? Герои и вождя мы потеряли, так почему же мы к мести не спешим? Неужто в нашем гневе справедливом ничтожный вал для нас препоной будет? Нет, даже будь стена стальная, будь она непроницаемым алмазом, За нею от мечей и копий наших не спасся бы, Аргант. — Вперед! На приступ! — сказал, и сам туда несется первый. На прочный шлем надеясь, не боится он ни камней, бросаемых оттуда, ни стрел летящих роем беспрерывным. Его лицо отвагой страшной дышит. Позор, твердыню вражью сокрушая, да недр ее несет, испуг и ужас. Он громко ободряет христиан и гневно угрожает сарацинам. Но пылкости его нашлась узда. Сигер благоразумный, приказаний Готфридовых суровый исполнитель. От имени вождя он порицает нескромную горячность и велит вернуться в стан тотчас же. Отступайте, он говорит. Недобрый час избрали вы для того, чтобы гневу предаваться. Запрет на то, Готфрида, повинуйтесь. Ренальд не шагу дальше, а дрожит, и все изобличает в нем досаду. Так христиане отступают. Враг тревожить отступающих не смеет. Останки благородного Дудона ждут почестей заслуженных. И вот его друзья, не сдерживая слез, прах дорогой уносят с поля битвы. Готфрид меж тем с холма обозревает и стены, и окрестности Салима. Салим расположен На двух холмах неравной высоты. И их, и город долина разделяет. С трех сторон обрывистые холмы, и доступ труден. Четвертое спускается настолько от лога, что подъем едва заметен. Так с севера. Хорошую защиту собой здесь представляют рвы и стены. Внутри есть родники воды студеной, Бассейны есть для дождевой воды. Зато кругом бесплодная пустыня. Ни ручейка на ней, ни водоема. Здесь никогда цветок не тешил взора, И тень листвы прохладной не манила. Лишь за шесть миль есть роща, Скорбь и ужас наводит вечно В ней царящий мрак. По стороне к рассвету обращенной Течет благословенный Иордан. Там, где закат, На отмелях песчаных гладь Море средиземного краснеет. На севере в Эфиль, Где, почитаем, был золотой телец, И Самария, А колыбель господня Вифлеем с той стороны, где и дожди, и грозы. Пока Гадфрид внимательно и гордый и местоположение изучает, пока, окидывая взором поле, раздумывает он, откуда легче и выгодней пойти ему на приступ, Эрминия твердит уж Аладдину. Там, на холме, в плаще багряном воин со самкой величавой. То Годфрид. Поистине он к власти предназначен. Повелевать и управлять умеет. Искусный полководец, храбрый витязь. Такой же он и воин, как правитель. Мудрее и важнее его межхристиан я никого не знаю. С ним рядом станет лишь Раймунд в Совете. Ринальджи и Танкред, на поле битвы. На это Аладдин. Я с ним встречался во Франции когда-то. При дворе его великолепном я в ту пору посланником Египта был. Я видел, как он копьем владеет на турнирах. Едва еще и с детства вышел он, но вся его наружность, все поступки и высокую судьбу ему сулили. Сулили, ах, сулили слишком верно. И он дрожит, и на нее не смотрит, но овладев собою, продолжает. А кто другой ему как будто равный? Не так высок он ростом, но черты их лиц до поразительности схожи. То Балдуин. Он брат родной Готфрида. Деяниями его еще славнее. Второго ж собеседника Готфрида, что будто подает ему советы, Раймундом звать. А мудрости его достаточно и слов моих ты знаешь. Состарился он в битвах. И большой на хитрости военный искусник. А дальше в шлеме золотом, ты видишь, то королевич. Английский Вильгельм. Вот Гвельф, соперник названных достойный, и званием и рождением знаменитый. Я узнаю его и по груди, и по плечам широким. Между всеми воителями ради христианской глаза мои, однако, не встречают злодея душегуба Боэмунда, того, что истребил мою семью. Тем временем Готфрид к своим вернулся. Теперь, все осмотрев, он видит ясно, что ни малейшей нет надежды город взять приступом со стороны обрывов. Поэтому расположиться станом велит он против северных ворот и линию садную продолжить вплоть до подножья башни угловой. На этом протяжении, однако, хоть и с одной всего лишь стороны, треть города почти он запирает. И помышлять он никогда не мог бы о том, чтобы всю окружность охватить. Зато ему другое удается. Нет доступа для помощи снаружи. И все притом в его руках проходы. Чтоб стан обезопасить в равной мере от вылазок и от вторжений с тылу, он рвами все изрезывает поле. С работами столь важными покончив, он поспешил воздать благочестивый печальный долгу усопшему Дудону. Останки благородные толпа со вздохом и плачем окружила. Покоится герой на смертном ложе, в почетном по-военному убранстве. Приход вождя стенаний и рыдания собравшихся друзей усугубляет. У самого Готфрида вид спокойный. Вся скорбь его в душе. Сперва на тело и пристально, и молча он глядит, а после речь такую произносит. Не по тебе, великодушный воин, скорбими и плачем мы. Ты умер здесь, чтобы вновь жить в обители небесной. Места, где прах почиет твой, полны и дел твоих, и славы. Ты и жил, и умер, как герой, и христианин. В безбрежности Господней утопая, ты дивным упиваешься блаженством. Вкушай же радость вечную. Не твой, а наш удел — Нас плакать заставляет. Как будто лишь тебя теряем мы часть лучшую самих себя теряем. Но если то, что называют смертью, Нас помощи твоей теперь лишает, Ты можешь из чертогов светозарных И спрашивать у Бога помощь нам. Как смертный ты сражался рядом с нами. Сегодня, став бессмертным, Наши силы поддерживать отныне Целым сонмом невидимых небесных сил ты будешь. Дай славить и молить тебя. Будь нашим оплотом и прибежищем в напастях. Когда-нибудь, победу торжествуя, Тебе хвалу мы в храмах вознесем. Так говорил Готфрид. Уж мрак ночной Последний отблеск дня доливает. Волшебник сон скорбящим христианам отрадное забвение приносит. Но их глава, не ведая покоя от мысли об осаде предстоящей и о снарядах, нужных для нее, в коротком сне лишь почерпает отдых. С рассветом он встает, чтоб в погребении торжественном участии принять. виду равнины у холма Дудону из кипариса гроб соорудили. Он осенен великолепной пальмой. Его и накладут в него останки. Священники молитвами ему небесную спрашивают милость. Развешены на пальмовых ветвях трофеи, что в сражениях счастливых Дудону-победителю достались от персов, И сирийцев побежденных. К стволу прибиты латы и доспехи, а на стволе потомству в назидание вырезывают надпись: Здесь лежит дудон, почти прохожий прах героя. Печальный и благочестивый долгу сопшему отдав. Военачальник тотчас же под прикрытием надежным рабочих посылает в лес ближайший. В долине, притаившейся незримо, французам он открыт, одним сирийцем. Там будут изготовлены в тиши снаряды для погибели Салима. От пылкого усердия рабочих деревья тяжко стонут под секирой. Таких, Опустошений древний лес с тех пор, как он растет, еще не видел. И буки, и парис, и ель, и ясень, как срезанные, падают на землю. С погибшим вязом гибнет заодно и виноград, его собой обвивший. Нещадно вырубают тисы, дубы. Что тысячу уж раз весну встречали, И столько же лет стояли неподвижно, Выдерживая бурь и гроз налеты. Под грузом непривычным стонут оси, От стука и от гомона Из ложбищ по лесу разбегается зверье, И птицы с криком гнезда покидают. Песня четвертая В то время, как готовится поспешно орудие для взятия Салима, наш вечный враг на христиан бросает пылающие ненавистью взгляды. При виде рвения дружного рабочих он яростно кусает сам себя, и, словно бык, смертельно пораженный, нисто ревет и станет. Он только об одном и помышляет На христиан все беды устремить, И своему ужасному совету Собраться он велит в чертогах черных. Безумец, кто Всевышнего веление поколебать сильной злобой хочет, кто с ним себя равняет, И его неотвратимых молний не страшится. Глухая, заунывная труба Сзывает население тьмы кромешной. И артер мощным зовом потрясенный Шлет отклики из черных бездн своих. Не так сильны раскаты грома в небе, Не так земли ужасны содрогания, Когда воспламененные поры из тайников Ее исхода ищут. Являются владыки преисподней, О, небо! Что за страшное видение? Запечатлен в глазах их смертный ужас. У некоторых тело человечи, но пара лап звериных вместо ног. На голове их вьются вперемешку и волосы и змей. Весь в изгибах их необъятный раздвоенный зад. Тут гарпи огромные, Центавры, прожорливые, лающие сциллы, гаргоны, гидры, сфинксы пифоны, химеры, что и дымы, и пламя вечно из пасти извергают, и циклопы, и герионы, тысячи чудовищ, невиданных под небом и земному воображению даже недоступных. Те размещаются, одни налево, другие же направо от престола. А мрачный повелитель посредине с тяжелым грубым скипетром в руке. На гордой голове его два рога, и выше величайшей он горы. И кальпа, да и сам огромный атлас холмами перед ним бы оказались. Величием ужасным мазарен его свирепый надменный облик, и взгляд, подобный гибельной комете, смертельным ядом глаз его сверкает. Противная густая борода собой всю грудь косматую закрыла, как бездна открывается широко испачканный нечистой кровью рот. Зловонное дыхание... Изо рта чумой, с огнем и дымом вылетает. Так Этна извергает из своих воспламененных недр смолу и серу. Безмолвствует в испуге лютый цербер от голоса его. Не имеет гидра. Кацит, не катит волн своих и вторит встревоженная бездна грозным звуком. Вам, боги ада, родиной своей считающим надсолнечные страны, вам, из чертогов вечного блаженства, не низвергнутым в ужасные темницы, не стану я напоминать о нашей борьбе со злобным, мстительным тираном. Всевышний судья, он правит миром, а мы удел мятежников несем. Взамен лучей не гаснущего дня, взамен светил, где некогда мы жили, Он заключил нас в этой мрачной бездне, откуда нет к блаженству нам возврата. Но горшее еще воспоминание усиливает казнь мою и муки. В бессмертную обитель Он призвал ничтожное творение, человека. И все еще. Ему казалось мало, Чтоб покарать нас пуще, Предал смерти он сына своего. И сын явился, И Тартара преграды сокрушил. Переступив порог владений наших, Он грешных душ лишил нас дерзновенно, И на небо вернулся в торжестве победы, и над смертью и над адом для чего опять тревожить раны кому его неправды неизвестны в какую пору и в какой стране переставал глумиться он над нами должны забыть мы старые расчеты нам новая готовится победа э разве вы не видите как все народы подчинить себе он хочет И прозябать в бездействии мы будем. Не вспыхните вы пламенем мятежным. Потерпим мы, чтоб нашего тирана росла и крепла вера, Чтоб на новых его именовали языках И славили бы в новых песнопениях, И чтоб на новом рамаре и меди его изображения вырезали. Потерпим, чтоб богов не звергон наших, Чтоб наши алтари присвоил он, Чтоб он один внимал людским молитвам И благовонный дым один вдыхал бы. А нам, свободно в храмы проникавшим, Пристанище не будет на земле. И повелитель наш, лишенный Дани Владычествовать, будет над пустыней? Нет! Я клянусь отвагой, что из древли еще живет и дышит в нас. Мы разве не те, какими были, у небеса спаривая власть во всеоружье? Что мы в борьбе не устояли, это я признаю, но замысел был смел. Счастливейший стяжал победу. Нам же, непобежденная, осталась доблесть. Но что же я удерживаю вас? Вперед, мои товарищи, моя твердыня и опора! В колыбели могучего врага уничтожайте! Гасите тот огонь, что, разгораясь, грозит всю Палестину охватить! Смешавшись с христианами, готовьте погибель им и хитростью, и силой! Одних удел скитальчества, других — Пусть насмерть поразят удары ваши, А прочие рабами женских чар Пусть день за днем в постыдной неге чахнут. Восстав друг против друга, Христиане друг против друга Пусть на части рвут и режут. Пусть весь их стан с лица земли сметется И сгинут без остатка их следы. Он говорил еще а духе ада, и злобу, и местью пламенея стремятся уже с недр глубокой ночи к обители полуденных лучей. Так ветры непогожие и бури, мятежно вылетая на простор, темнят лазурь небесную. Земле же стихийные несут опустошение. Покинув ад, На крыльях распростертых они рассеиваются по свету и в хитрых изощряются уловках на гибель человеческому роду. — О, муза, назови мне тех, чьи руки орудиями козни послужили. — Ты знаешь их? Молва их разгласила, но отклики едва до нас дошли. Престол Дамаска занимал в то время кудесник знаменитый Хидроот. Он с юных лет гаданием увлекался, и страстью стала пагубная склонность. Но в знаниях обманчивых что пользы, когда ему исход войны неведом? Ни звезды в небесах, ни ад кромешный не открывают истины ему. О, жалкое неведение смертных! Как честны их суждения? Какой в их свете мрак? Властительный гадатель предсказывал, что ради христианской готовит небо гибель на востоке. Он видит египтянина уже увенчанным победою и хочет, чтобы лавры разделил его народ. Но зная, как отважный христиане, боится он, чтоб слишком дорогой победа для него не оказалась. И размышляет он, каким бы средством ослабить их сначала, а потом победу довершить одним ударом. Тогда ему злой дух, внушением гнусным, вливает в сердце новую отвагу. Находит щедрот, вернейший способ осуществить свой замысел коварный. Есть у него племянница. На всем востоке пальма первенства за нею по красоте и прелести. Она же все тайны чародейства изучила. Ее-то охидрот и выбирает сообщницы, зовет и говорит Любимица моя и ученица, меня опередившая в уроках, ты под покровом женственности нежной и опытности мужества таишь. Нужна твоя мне помощь, чтобы успешно намерение важное исполнить. Пусть только эта верная рука дотянет нить моей искусной пряжи. Иди во стан, и там яви все женские приманки и соблазны. Проси, моли смиренно со слезами, перемежай со вздохами слова. Не устоит упорнейшее сердце перед красой заплакан. Прикрой стыдливостью своих желаний смелость и ложь цветами истины окрась. Прильсти сперва Готфрида, если можешь. Тобою опьяненный путь забудет он для любви и славу и победу. А если не поддастся, увлеки воителей нежнейших за собою туда, откуда им уж не вернутся. И дав наказ подробный заключает. Дерзай на все, и все тебе простится. Своей красой и юностью гордясь, армида принимает поручение. Едва лишь те не первые ложатся, она тропою тайною уходит, во всеоружии чар. Она как будто у ног своих уж видит всех героев, чтобы объяснить ее уход народу его пустыми россказнями те же. И вот уже армида в тех местах, где ставки христианские разбиты. Ее встречает ропот изумления. Восторгом загораются глаза. Так яркий блеск неведомой кометы приковывает к небу взоры смертных. Толпа вокруг прекрасной чужестранки желает знать, что привело ее. Такого чуда Греция до ныне среди своих красавиц не являла. То светится едва под легкой тканью, то вырываются наружу, ярко блещут ее волосы, сгибы золотые. Так солнце нам лишь бледные лучи сквозь тучку шлет, но тучка уплывает, и солнечным огням уж нет преграды. Подхватывая волосы ее, играет ими ветер, как волнами. Под веками опущенными взор, скупясь дары любви и неги, прячет. Пылает нежно-розовый румянец на чистой белизне ее лица. Но на губах дыханием сладким полных нет белизны. Румянец яркий только. Белеет алипастровая шея. Засада и убежище Амура. Подъем и склон двух полушарий видны лишь частью. Другую часть скрывает ревнивое, завистливое платье. Не для мечты, для взгляда лишь препона. Воображение смело в тайники чарующих приманок проникает. Как светлый луч проходит через волну, Или через кристалл, не растекая их, так темные, плотные покровы пронизывать воображение может. Оно средь сокровеннейших чудес. с ими, бродит своенравно и образно рисует их желанию, его еще сильнее распаляя. Армида приближается к толпе, открыто восхищающейся ею. Она все примечает, но как будто не примечает вовсе ничего. Лишь в сердце улыбается, считая заранее успехи и победы. Готфрида нужно видеть ей. На зов спешит Готфридов младший брат Евстахий. На блеск ее божественной красы бросается воитель безрассудный, крылатому созданию подобно. что обретает смерть в лучах желанных. Поближе, видать, глаза он хочет, прикрытые стыдливой рукою. Их пламенем, охваченный внезапно со смелостью любви и юных лет. Он говорит, «О, госпожа! Коль смею так звать тебя по виду неземную! Нет, небо никогда еще столь щедро не наделяло слабого создания». Зачем ты здесь? Откуда ты пришла? Из с добрыми ль, с недобрыми ль вестями. Кто ты? Почтить ли мне тебя как гостью? Или как перед богиней пасть во прах? Твоя хвала не по красе злосчастной. Во мне не только смертную ты видишь. Перед тобой умершая для счастья И для скорбей живущая еще Из чудных стран пришелится Я здесь ищу для целомудрия приюта О доброте Гатфрида всюду слыша Хочу ему свое доверить горе О, если ты великодушен в правду, Открой мне доступ к этому герою Кому же быть? Евстахий отвечает проводником к Готфриду и твоим защитником как не его же брату. — Нечетно ты, — прекрасная просила, — за брата я ручаюсь, как моей рукой располагая его влиянием. Они идут к Готфриду. От толпы, укрывшемуся с близкими друзьями, отдав ему почтительный поклон и скромно покраснев, молчит Армида. Герой ее приветливо встречает и мнимый страх рассеивает лаской. Тогда, чаруя голосом своим, предательскую речь она заводит. Непобедимый государь, чье имя со славой звучит во всей вселенной, и в чьих цепях неслыханное счастье находят побежденные народы. Везде твоя известна добродетель. Врагами даже, чтимое твоими. внушаем доверие к тебе, она их шлет искать твоей защиты. Хоть родилась я в лоне веры той, что, низложив, ты хочешь уничтожить, я все же у тебя просить решаюсь наследие моих державных предков. Другие против ярости врагов зовут на помощь дружескую руку. А я врагов зову на кровь родную, на кровь, что поклялась меня сгубить. Тебе молю и на тебя надеюсь. Утраченный престол один ты в силах мне возвратить. Гроза врагов, пусть будет твоя рука опорой для несчастных. Не меньше, чем твои победы станут хвалить твои щедроты, И их престолом поверженным Тобой еще один Тобою уж восстановленный прибавят. Из-за моей быть может веры Ты мои мольбы с презрением отвергнешь. Но веру исповедую иную, я верю в добродетели Твои. Свидетель Бог, что с праведнейшей просьбой к Тебе еще никто не обращался. Но лучше повесть выслушая о том, какие я гонения претерпела. Отец мой, Арбелан царил в Дамаске. Не царское дитя он на престол зашел, как муж прекрасной Хариклей. Я матери своей, увы, не знала. Ее глаза закрылись в то мгновение, когда мои чуть увидали свет. И день, что озарил ее кончину, был днем. Моё рождение озарившим. Едва с тех пор минуло пятилетие, как я отца постигла та же участь. Телесную бросая оболочку он и бразды правления, и мои младенческие годы верил брату. Так нежно он любил его, так много ему благодеяний оказал, что в верности его не сомневался. Под бременем двойным вначале дядя казалось о моем лишь думал счастье. Дивил весь восток своей ко мне поистине родительской любовью. Быть может, под личиной благородства он уж тогда был полон черных мыслей. Меня ж в невестке прочее, может быть, далек еще он был от преступления. Рослая, рос двоюродный мой брат. Упрямое и грубое создание под внешностью мерзлейшего таица, такое же и сердце у него. В нем скупость уживается с гордыней. Развратный, необузданный, собою чудовищную смесь одних пороков, без тени добрых чувств являет он. Такого-то супруга для меня, мой опекун, заботливый готовил. Ни разу он возвещал мне, что должна я с ним разделить и ложи, и престол. На всякие пускался он уловки, но вырвать роковое обещание не удалось ему. Я неизменно отказом или молчанием отвечала. Но, наконец, однажды он уходит с таким зловещим видом от меня, что я свою страдальческую повесть в его лице, как в зеркале, читаю. И с той поры ужасные видения мой сон тревожить ночь за ночью стали. А роковой испуг запечатлел в душе грядущих бедствий ожиданий. Тень матери являлась часто мне под облаком печали. Ах, как мало напоминало бледное лицо знакомые черты ее портретов. И говорила мне она Беги, дитя мое, беги от страшной смерти! Уж вижу я траву и кинжал в предательской руке. Беги скорее! Но что мне было в этих предсказаниях погибели, меня подстерегавшей? Неопытная, робкая. Кому за помощью могла я обратиться? В чужих краях вымаливать подачку казалось мне ужасней смерти. Да, я предпочла бы дни свои окончить в местах мое рождение увидавших. Несчастная, боялась смерти я, и от нее бежать не смела. Выдать боялась эту самую боязнь и час своей погибели ускорить. Так полное тревоги и смятения влачила я унылый жребий свой. Как будто меч над головой увидя, я каждый миг ждала его падения. Но вот, благодарит ли мне судьбу, или надо мной она лишь посмеялась, Один отцом воспитанный придворный является тайком и возвещает, что смерть моя уж, дяде решена, и приговор исполнен будет скоро. Тирану сам же дал он обещание отравленный мне кубок поднести. Одно лишь бегство будто бы спасет меня от занесенного удара. И предлагая мне свои услуги, он ободрить старается меня. Мне ничего не остается больше, как вериться советчику, и я бежать решаюсь в ту же ночь далеко и от родной земли, и от тирана. Ночь настает, и замысел наш кроет безмолвной тайной мрака своего. Я ухожу. Со мною две служанки, две спутницы в неведомых скитаниях. Но влажный взор невольно обращаю к местам, где первый день мне улыбнулся, Прикованные к виду дорогому, насытиться не могут им глаза. Туда меня все помыслы влекут, но каждый шаг оттуда удаляет. Так в бурю мореход глазами ищет от убегающую землю. Без сна и ночи, день ее сменивший, мы по местам неведомым блуждали и, наконец, до замка добрели, совсем уж на краю моих владений. то замок был Аронта, моего спасителя, бежавшего со мною. Предатель, между тем узнав, что жертва его исчезла, в бешенство приходит, и тут же с плеч своих сложить вину решает на меня и на Аронта. Обоим нам приписывает он задуманное им же злодеяние. Как будто подкупила я Аронта ему напиток с ядом приготовить, Чтоб от его, избавившись надзора, не знать запретов в склонностях преступных. В пылу постыдной страсти отдавалось, я множеству любовников как будто. О, молния сожгла меня скорее, чем осквернила б я святую честь. Но, пожелав моих сокровищ, варвар убить меня решил. Мне это больно. Но что он честь мою пятнает? Ах, какая рана с этой сравниться! Перед моими подданными в страхе в обман хитроих вводит нечестивец, чтоб мнимую виною удержать на мщение поднявшуюся руку. Взойдя на мой престол и на себя, венец мой возложив, он кровопийца. На том еще не думает мои невзгоды и несчастья покончить. Рон-то сжечь сулит он в замке, если тот сам его оковом не предст... не предастся. А мне и тем, что делить жребий мой, он даже не войной грозит, а плахой. Он хочет, говорит, в моей крови омыть позор ему мной нанесенный. И дому моему вернуть ту честь и мощь, которых я его лишила. На деле же он одного боится. Утратить скипетр, мне принадлежащий. И только сжив меня со света, может он власть мою упроченной считать. Ах, в замыслах своих не преуспеть не может он. И без твоей поддержки придется, государь, мне не слезами, а кровью укротить его жестокость. Несчастная, невинная, без средств, без помощи, склоняюсь я к твоим ногам. Твои колено обнимаю, и возвратить мне честь и жизнь молю. Рукой твоей, возмездие справедливым, смиряющей гордости нечести, святынею твоею заклинаю, не отвергай моих молений жарких. Пусть жалость благодетельного сердца мне сохранит и дни и скипетр. Жалость! Нет, государь, я умоляю только тебя правосудии и разумном. Ты чувством справедливости и мощью все исполнять, что хочешь, одарен. Меня спасает и приобретаешь себе, как мне, покорный край. Довольно мне от тебя десятерых героев. Со мной в Дамаск отправившись, сумеют они меня и преданным вельможам, и верному народу возвратить. — Один из важных жителей Дамаска, заведующий входом потаенным, ворота отворить мне и ввести украдкой во дворец меня берется. — Он за успех ручается, коль помощь я от тебя хоть слабую добуду. — Ему она дороже целой рати, так ценит он отвагу христиан. И, смолкнув, ждет Готфридова ответа. но и в ее молчании продолжает настойчивость мольбы ее звучать. Колеблется Готфрид. Боится он коварства сарацинов, ибо знает, что верен людям только верный Богу. Но свойство душ великих, доброта, в нем все одолевает напоследок. И кое-что еще его внимание приковывает к бедствиям царевны. Он чувствует... как важно для него иметь в своих руках престол Дамасский. Властительница новая, конечно, пути ему признательно откроет, в намерениях поможет и доставит оружие, припасы и казну. Пока Готфрид взволнованным рассказом с поникшей головой соображает и взвешивает доводы, армида с него не сводит глаз в недоумение. Молчанием продолжительным ее все больше он смущает и тревожит. Но, наконец, в смягченных выражениях решительно отказывает ей. Когда бы госпожа то предприятие, которому призвало небо нас, мечей и рук не требовало наших, могла бы вполне на нас ты положиться. Но мы должны спасти народ Господень и стен святых восстановить свободу. Великий был бы грех ослабить войско и шествие победное замедлить. Даю тебе обед, и пусть он будет тебе залогом, что, когда удастся нам вырвать из неволи эти стены, возлюбленные небом, мы тотчас последуем сердечному порыву и возвратим тебе престол отцовский. А если б я тебе поддался нынче, отступником я стал бы нечестивым. Армида молча голову склоняет, и в землю взор вперив, стоит недвижно. Потом, глаза, моченные к небу подняв, взывает с горестью глубокой. Несчастная! Ах, в целом мире жребий найдется ли плачевней моего? Скорее все изменится в природе, чем перестанет гнать меня судьба. Надежды, значит, нет. Напрасны слезы, к молениям глухо сердце человека. Быть может, не в тебя, разжалоблю тирана я скорее? Суровостью тебя корить не буду. В моих напастях небо лишь виновно. Оно твое ожесточает душу и непреклонным делает тебя. Нет, государь, не ты мне, нет... Рок отказывает в помощи молимой. Жестокий, беспощадный Рок. Возьми же остаток жизни ненавистной. Ах, тебе казалось мало на сиротство меня обречь в младенческие годы. Еще с престола нужно было свергнуть и в грудь вонзить отравленный кинжал. Прочь, прочь отсюда, где не позволяет мне дольше оставаться честь моя. Прочь! Но куда? Где скрыться, злополучной, от ярости тирана? В целом мире мне не найти убежища такого. Ну что ж, колеблюсь я. Перед собой я вижу смерть. И к ней иду, чтоб этой рукой предупредить ее удары. Она молчит. В ее глазах. Печать исполненной достоинства досады. По виду и скорбяя, негодуя, Она уйти и вправду будто хочет. А слезы, слезы гнева и печали Текут неудержимо и обильно. И кажется от солнечного блеска, Что сыплются жемчужины из глаз. И все лицо омочено слезами, Такой нам является лилея, Когда еще чуть брежет в небе утро. и чашечка ее сверкает ярко алмазными слезинками авроры. А ветерок, способствуя рассвету, к ней в лоно пробирается и нежит ее дыханием сладким, как влюбленный. На из ее волшебных слез родится таинственное пламя, что в сердца мужские проникает, самовластно охватывает их и зажигает. Амур, кто от тебя пощаду видел, и пламенем твоим кто не горел? Но ты, благоприятствуя Армиде, свои же чудеса усугубляешь. Ей лживую и удается растрогать всех, и все в одно решают. Чтобы быть таким неумолимым, нужно тигрицию быть скормлены. родиться в мрачнейших недрах Альп или морем гневным быть выброшенным на берег пустынный. Как может он жестокий огорчать такую красоту отказом грубым? Пока так ропщут все, и не дерзает никто заговорить. Евстахий юный любовью весь горя и состраданием становится перед Готфридом смело и речь ему такую держит. Брат! чрезмерную суровость и жестокость и проявил бы, если бы не сдался на наши убеждения и просьбы. Само собой понятно, что вождям для посторонних дел не подобает бросать на них лежащие заботы. Но мы, что за самих себя в ответе, во всем своей отваге лишь подвластны, и ни над кем главенства не имеем. Мы можем дать тебе десятерых воителей за правду. Выбирай. За красоту и за невинность мстить не значит ли из-за небеса сражаться? И смертные останки нечеститься Всевышнему не дар ли благородный? Нет выгоды мне в этом славном деле, но я ему подолгу отдаюсь. Стоять за женщин слабых, беззащитных, поклялся я, и клятве буду верен. О, если бы во Франции ль В иное ли стране благовоспитанной сказали, что в деле, столь прекрасном, убоялись мы будущих напастей и трудов. Нет, лучше я сниму и шлем и латы, воители без доблести, долой оружие, что мы же оскорбили, долой и обещащенное звание. Сказал он. Все сподвижники ему согласно выражают одобрение. Потом его же следуя совету настойчиво Готфрида убеждают. Я должен, говорит он, уступить, но помощь будет не моя, а ваша. Однако если верите Готфриду, умер рвение пламенных сердец. В словах Готфрида видит дозволение того, что он лишь терпит по неволе. И каждый жаждет в выборе удачи. Чего не смогут слезы красоты? Чего не смогут речи, если их прекраснейшие губы произносят? Невидимый приковывает цепью Армида всех хотения к своему. Евстахия объявляет ей. Конец! Небесная краса твоим печалям! Получишь скоро ты от нас ту помощь, Что ищут три волнения твои. И этого довольно ей. Лицо зарено уже улыбкой счастья, Глаза от слез затерты покрывалом, Яснеет взор, и все вокруг яснеет. Потом сладчайшим голосом Армида Благодарит их за благое дело. Оно в моей душе запечатлелось, И память сохранят о нем века. Но ей всего не выразить словами. Пусть трогательной внешностью скрывает свой умысел она с таким искусством, что никому его не бы заподозрить. Успехом первым гордая, она судьбе, к ней благосклонной предается, чтобы довершить скорее злодеяние. Прельщение все силы, напрягая медею и цирцею превзойти, старается она в коварных чарах. И лесно разумнейших героев с сиреной соревнуя, усыплять. Все входа напускает, чтоб добыча в сетях осталась. Каждое мгновение иною представляется она. То взор смущений девственного пустит. То алчными глазами поведет, то шпорой и уздой попеременно владея, слишком робких подбодряет и сдерживает пылких чересчур. Чуть кто-нибудь из воинов, скромнейших огня, своих желаний, испугавшись, захочет потушить его, она, героя нерешительного, быстро, улыбкой, обнаеживает нежный. Тогда ее Довольный светлый взгляд в изменчивое сердце мечет искры и лишь сильнее в нем разжигает пламя. Напротив, осторожная в речах, скупая на улыбки и на взгляды, готового забыться смельчака, она в границах сдерживает должных. Но даже сквозь презрительную складку в ее лице луч жалости сверкает. И только от суровости растет в отчаянии неввергнутое чувство. Порой уединяется она и кажется по виду в те мгновения в глубокую кручину погруженной. Из глаз ее обильно льются слезы. Влюбленные все плачут вместе с нею, И в жалость переряженный амур налаживает стрелы поострее, чтобы их в сердца поглубже запустить. И вдруг покров кручины не спадает. Надежда вновь сияет на лице. К поклонникам, покинундовым, вернувшись, веселый разговор она заводит. Играет на щеках живой румянец, глаза блестят. Небесно-чистый смех рассеивает облако печали, окутавшее храбрые сердца. Их чувства опьяняют женский голос и нежная улыбка. Не по силам душе такое бремя наслаждений, и отлететь она как бы готова. Амур, амур, одна беда таится и в горе и в радостях твоих. Лекарствами несчастных смертных губишь ты так же, как недугами своими. Очередно так от зноя к стуже, от радости к печали и от страха к надежде, каждый миг переходя, поклонники несчастной игрушкой прекрасной соблазнительницы служат. А если новичок о муках сердца речь заведет, дрожая, запинаясь, она его как будто и не слышит. Или, потупив взор, она внезапно стыдливости румянцем загорится. Тогда с лица лилеи исчезают, и розы расцветают вместо них. Такой нам является аврора, когда ее лучи румянят небо. Презрение со стыдливостью сливаясь, сильнейший выражается окраской. В поклоннике приметя пыл излишний, то же от него набежит. Потом, к нему вернувшись, поощряет и отвергает вновь его признание. Так целый день промучив, наконец, лишает даже призрака надежды. Несчастный же вздыхает, как охотник, во мраке след добычи потерявший. такими-то незримыми цепями арми до да многих воинов сковала. Таким, вернее, оружием она их всех любви поработить сумела. Амур, дивится ли нам, что Геркулес, Тезей, Ахил твоей подпали власть, когда с крестом на стягах христиане в твоих оковах сами очутились? Гэсне пятая. Пока сердца Армида наполняет коварным опьянением, и пока обещанным числом уж не стесняясь прельстить стремится рыцари побольше, Готфрид упорно думает, кому бы доверить исполнение задачи. Колеблется он в выборе из тех, кто этого достоин и желает. И он благоразумному решению приходит напоследок. Из своей среды великодушному дудону преемника пусть сами изберут. Тогда ни от кого он не, не стяжает в неправедном пристрастии упрека. Блестящему же войску вместе с тем окажет уважение по заслугам. Зовет он их и говорит. — Меня, воители, вы знаете. — Царевне... Я в помощи отказывать не думал, а только отложить ее хотел до более удобного мгновения. И теперь вам это предлагаю. В непостоянном мире нашим часто приходится намерение менять. Но если вы находите, что было бы стыдом для вас не броситься в опасность, если может остаться мой совет отваги вашей кажется трусливым, Не будут говорить, по крайней мере, что удержал я вас по произволу. Не течит рука моя той власти, которую я вам же и обязан. Так звести же все доводы теперь и приговор постановите сами. Но я хочу, чтобы раньше вы избрали преемника злосчастному Дудону. Тот сам десятерых из вас назначит не больше. Подчиняясь только в этом моей верховной воле, в остальном главенствовать он будет полновластно. Сказал Ему, в согласии собратьев, Евстахий отвечает Государь, медлительность, провидящая вдаль твоею добродетелью да будет. Нам подобают смелость и отвага. Спокойная размеренность шагов в вожде благоразумием зовется. А в нас она лишь трусостью была бы. К тому же предприятие опасность не искупится ли пользы от него? И вот мы с твоего соизволения десятерых пошлем на подвиг славный. Так страстью увлекаемый свой шаг прикрыть он хочет выгодой военной. И прочие под жаждой славы также любовные свои желания прячут. Ревнивая меж тем бросает взгляды бульонов младший отпрыск на Ринальда. Девясь его отваги беспримерной, не может не завидовать он ей. А ревность уж указывает средство, как разлучить соперника с Армидой. Ренальда с глазу нагло соблазнитель, льстивыми пытается речами. — Ты... Славой своего отца затмивший и в юности со старыми борцами сравнявшийся уже. Ринальд, скажи, кто может быть для нас вождем желанным? Из уважения к сединам Дудона, ему лишь по неволе уступивший. Бульонов, брат, кому поминоваться отныне должен я? Тебе и только Всем равный по рождению, ты из всех один меня делами превосходишь. И не стыжусь я этого. Готфрид сам отдал бы тебе и честь, и лавры. Тебя вождем хочу, я, если только ты мщением за царевну не пылаешь. Но в темной славе подвигов ночных что лесного найдет твоя отвага? Здесь именно ты можешь применить и мощь свою, и храбрость в полной мере. Лишь согласись, и мы единодушно тебя верховной властью облечем. Что до меня, то я еще колеблюсь и об одном прошу тебя. Позволь мне самому решить идти с армидой или ринуться на приступ за тобою. Произнося последние слова, Готфридов брат краснеет против воли, и тем себя Ренальду, выдавая, в нем вызывает легкую улыбку. Стрелу в него, тупей других пустив, Амур ему лишь оцарапал сердце. И мало очарованный Армидой, соперника он терпит без труда. Душа Ренальда все еще полна кончиной благородного Дудона. Он для себя считает унижением, что жив еще убийца до сих пор. Ему отрадно слышать голос чести, на подвиге зовущий неумолчно, и юну отвагу будет в нем правдивой похвалы живые звуки. — Не так мне лестно властью обладать, как заслужить ее, — он отвечает. Ни скипетром, ни саном никогда себя не обольщал я как наградой. Но к этой чести, призванной, не стану и в скромность в малодушную рядиться. За звание высокое воздать могу я лишь отвагою своей. Я не искал, и я не уклоняюсь. Но под моим главенством ты со мной. Окончив разговор, спешит Евстахий склонить других к избранию Ринальда. Гернанда однако, сам на это метит. Он ранен в сердце образом Армиды. Ну а между славой и любовью нет в его надменном сердце колебаний. Насчитывает много род Гернанда властителей из разных областей. Венцов такой избыток в доме вечно его высокомерие питает. Уж пять веков и на войне, и в мире покрыты славой прадеды Ринальда. Но лишь своими подвигами, гордый, к чужим лучам не тяготеет он. Гернанд привык на золото все весить, все измерять земельным протяжением, и беспросветный мрак один — Лишь видеть везде, где не блестит венец державный. И он теперь перенести не может. Соперничество рыцаря простого. Неудержимым гневом ослепленный он для него не знает уж границ. Сквозь рану, нанесенную злой дух, тайком гернанду в сердце проникает, овладевая мыслями. И их без отдыха волнует и тревожит. Чтоб ненависть не утихала в нем, и чтоб его все время грызла зависть. В глубоких тайниках посланник ада умолкнуть не дает зловещим звуком. Ринальд, соперник твой, с тобой тягаться, перед тобой кичиться родом хочет. Пусть он, втирающийся в ровни, пусть сочтет ему подвластные народы. Пусть столько же предъявит венциносцев он в прошлом, сколько у тебя теперь. Какая дерзость для того, кто в рабском краю увидел свет князьком ничтожным. Удача или неудача, все равно. Он тем уж победил, что стал твоим соперником. Что скажет мир? Ринальд с Гернандом состязался. Сан Дудона сам по себе не больше и не меньше тебя возвысить мог, чем ты его. Но он с того мгновения унижен, как стал Ринальд его же домогаться. Каким негодованием бы Дудон, воитель благородный, загорелся, когда бы из обителей бессмертных он опустил теперь свой взор на землю и юного безумца увидал бы? как в дерзостном высокомерии тот оспаривает лавры, что достались по возрасту ему и по заслугам. На это посягая, вместо кары почет и похвалы стяжает он. Вот стыд, низость! Наглость честолюбца открыто поощряется. Но если Готфрид все это видит, И с его согласия все это происходит. Не потерпи. Ты показать обязан, что ты теперь и чем ты можешь быть. Неведомому голосу внимая, себя уже не в силах он сдержать. Всю накипь негодующего сердца во взорах и речах он изливает. В сопернике малейший недостаток во много раз усилить он готов. Не гордостью того, а спесь и чванство, не храбрость, а безумство и свирепость. На все, чем славен тот среди других, на все, что благородного в нем видит, тень ревности набрасывает он. Все это лишь поддельный блеск порока. И жалобы Гернанда, наконец, до самого Ринальда уж доходят. Слепой порыв разнузданного гнева его навстречу смерти увлекает. Злой дух, что повелительно ему нашептывает речи, продолжает питать в нем нарастающую злобу, внушая за обидою обиду. Большая есть площадка на равнине, где и любит собираться цвет героев. Там упражняли мощь свою и ловкость они в блестящих играх и турнирах. И там Гернанд, себя уже не помня, Ренальда оскорбляет громогласно. от отравой, адской напоенный, в соперника вонзается стрелой. Тот слышит оскорбление, и ярость овладевает им неотразимо. Кричит он оскорбителю. Да — "Ты лжешь! И на него летит, мечом сверкая. — Не голос, гром, не меч. Стрелы небесной зловещий блеск. Гернанд уже дрожит. Смерть перед ним. Но от нее не может он убежать, и нет ему спасения. Однако вид равнины возвращает ему неустрашимости остаток. С мечом в руке противника он ждет, готовый от него обороняться. И множество мечей в одно мгновение сверкнуло и заискрилось в пространстве, И множество воителей уже вокруг врагов толпится и теснится, От голосов людских и от брецаний оружия дрожит и стонет воздух. Так в бурю волн морских сердитый реб сливается с тоскливым воем ветра. Но ярость оскорбленного героя теперь ничем смирить уже нельзя. Пылаемщением весь он без внимания и крики, и преграды оставляет. Мечом молниеносным путь гернанду прокладывает он, и на него внезапно нападает, невзирая на множество кругом поднятых рук. Хоть и пылая гневом, но с собой владея превосходно, все удары он к цели направляет неуклонно. И в голову, и в сердце их наносит. Его нетерпеливая рука обманывает взгляд, за ней следящий, и попадает вдруг в такое место, в какое и не метило совсем. И напоследок меч он погружает глубоко в грудь сраженного врага, вытаскивает и вонзает снова. Несчастный падает, и с кровью вместе из тела улетает и душа. А победитель вкладывает меч, еще дымящийся в ножны, смиряет в себе все злые чувства и отходит. Гатфрида, поспешившего на крики, ждет зрелище ужасное. Гернанд лежит в пыли, покрытый кровью кудри, и на лицо уж пали тени смерти. Вокруг он слышит жалобы и стоны, и пораженный говорит. — Кто дерзко нарушил запрещение мое и совершил такое злодеяние? Арнольд. Любимец павшего, стараясь преувеличить дело, отвечает. Убил его Ренальд, из-за пустой причины вспыхнув гневом безрассудным. Мечом, которым был он припоясан для мщения за Бога, поразил он мстителя такого же. Он власть презрел твою, попрал твои законы. Законы и смерти требуют за это, и смерти он достоин, несомненно. Э, если ты помилуешь его, он для других примером лишь послужит. Тогда захочет каждый оскорбленным мстить за себя, минуя правосудие. И скоро страсти разгорятся так, что все предастся ссорам и раздорам. На память он приводит все дела, все доблести погибшего и речи склоняет все к тому лишь, чтоб в Готфриде негодование вызвать». Или жалость? Танкред, его сменяющий, напротив, защитником Ренальда выступает. Все слушает Готфрид. Суровый взгляд, скорее боязнь внушает, чем надежду. Подумай, государь, так заключает Танкред свою защиту. Что для нас Ренальд, что он свершил и чей племянник? Одним и тем же временем ложится власть, не должна на всех виновных. Звания различны и различные преступления. И кара правосудна лишь тогда, когда в ней мера, равная для равных. Готфрид на это. Кто поставлен выше, будь для других примером послушания. Ты гибель нам советуешь, Танкред, коль хочешь... чтобы и высшим я мир Во что бы и обратилась власть моя, когда одна мне чернь была подвластна? И если в этом все мое главенство, немного для меня соблазно в этом. Мне власть, неограниченную сами, вручили вы, и я не потерплю, чтобы у меня в руках она упала. Я знаю хорошо, когда и милости кару заменять одну другую. Не знаю я, когда перед законом равнять стоящих ниже принадлежит. Сказал. Данкред молчит из уважения. Последователь строгости старинной Раймунд слова Готфрида одобряет. Вот так-то, — говорит он, — власть должна вселять к себе в подвластных уважениях. Нет большей дисциплины в войске, если... Виновный избавляется от кары. И тщет на милосердие, когда оно не утверждается на страхе. Зловещими словами пораженный Танкрет отходит и на скакуне, как бы не по земле, а над землей несущимся, к Ренальду поспешает. И спесь, и жизнь, взяв у врага, Ренальд вернулся успокоенный в палатку. Танкред его находит там и в точном рассказе все ему передает. По виду, прибавляет он к рассказу, о чувствах не всегда судить возможно. Подобно бездне сердца человека. Но если верить взглядам и речам Готфридовым, нет для меня сомнения, что ты — убийца самый заурядный в его глазах, и что тебя подвергнуть всей строгости закона хочет он. На это улыбается Ринальд, но трудно скрыть ему негодование. — Пусть раб или тот, кто быть рабом достоин, — он говорит, — в оковах правды ищет. — Свободным я родился, жил свободным, свободным и умру. Моя рука владеть мечом и побеждать умеет, но рабские оковы не по ней. Если в воздаянии мне Готфрид намерен, как преступника из черни, закованным меня в темницу бросить, пусть присылает слуг своих покорных, пусть жалует и сам сюда. Я жду. Решат наш спор оружие и сила. На радости потеху нечестивцам кровавое он зрелище готовит. Ренальд велит подать вооружение и скоро весь уже покрыт железом. В руке тяжелый щит он держит, Сбоку привешен грозный меч, Сверхает взор и блещет, будто молнии доспехи. Таким тебя когда-то бог войны С Олимпа нисходящим рисовали В броне железа, ужаса и страха. Между тем Танкред пытается умерить его с верепой гнев и говорит. Воитель необузданный, Я знаю, что не для твоего меча препоны. Я знаю, что в бою, в горниле смерти, сияешь ты ликующей отвагой. Но Богу не угодно, чтобы она нам на беду воспрянула сегодня. Ты что намерен делать? Хочешь ты омыть в крови друзей брать и братьев руки? На члены тела Божьего подняв свой меч, ты хочешь им пронзить и Бога? Для славы приходящей, что подобно волне, бесследно тонущей в пучине, святую нашу веру оскорбляя, пожертвовать готов ты славой вечной? Ах, Богом заглянаю, овладей самим собой, смири свою гордыню. Не трусость, а порыв победоносный и высокой добродетели ты явишь. Когда бы мне позволил юный возраст служить тебе примером, я сказал бы, что оскорблен был так же, но сумел преодолеть в себе движение гнева. Завоевав Киликию, крестом отметил я свои победы место. Но под личиной дружбы Балдуин себе и крест присвоил, и победу. Свои права и слава, может быть, восстановить мечом я и сумел бы. Но мужество нашлось во мне настолько, что я к тому не сделал и попытки. Ты мысли о тюрьме не переносишь. Краснеешь ты, едва вообразишь себя в цепях. Ты чтишь законы чести, что созданы житейским обиходом. Оставь меня защитником, а сам ступай в Антиохию к Боэмунду. На время лучше быть тебе подальше от первого решения суда. когда же против нас вооружится Египет или другой неверный край. Издалека звезда твоей отваги для нас гораздо ярче воссияет, и войско наше будет без тебя, как тело без руки. Гвельф это слышит, и, одобряя, хочет, чтобы его племянник уезжал без промедления. И юная отвага, наконец, настойчивым советом уступает. Ринальд не отказывает дружбе в немедленном своем исчезновении. Немало лиц его судьбе причастных готовится его сопровождать. Он их благодарит и лишь двоих берет с собою в путь оруженосцев. Душа его пылает жаждой славы, той славы беспорочной и бессмертной, что к подвигам неслыханным зовет и чудесами новыми прельщает. Мечтает он в отмщении за Бога стяжать себе и лавр, или кипарис. Мечтает о Египте он, о тех местах, где Нил свои истоки прячет. Последний раз с Ренальдом распростившись и проводив напутствием его, спешит к Готфриду Гвельф. А тот, приметив его издалека еще, кричит. «Тебя-то, Гвельф, мне нужно!» Давным-давно я дал приказание глашатаями искать тебя повсюду, и весь уж ста набегали они. Всех удалив из ставки, кроме Гвельфа, Готфрид, понизив голос, продолжает. — Признаться надо, Гвельф, что твой племянник уж чересчур поддался гневу ныне. Чем можно извинить его поступок? Немало оправданий бы ему нашел я. Но, Готфрид, глава над всеми. и должен суд его для всех быть равен. Законов строгий страж, и неуклонно их буду охранять, и никогда в суждениях и решениях не поддамся страстей постыдной власти. Если вправду, как говорят, нарушил против воли Ринальд и мой запрет, и дисциплину, то должен он, смирив свою гордыню, предстать перед судом как подсудимый. Пусть явится свободным. Во внимании к его заслугам скован он не будет. Все, что могу я сделать для него, но если подчиниться не позволит ему неукротимая отвага, ты сам его доставить постарайся. Иначе снисходительный начальник с судьей суровым станет неизбежно. Сказал И Гвельф ему в ответ. Чью душу бесчести возмущает государь? Тот, слыша оскорбительные речи, их оставлять не может без отпора. И если он зачинщика убил, э, разве так не поступил бы всякой? Кто стал бы тут рассчитывать удары и мщение соразмерять с обидой? Ты требуешь, чтоб сам Ринальд явился предать себя твоей верховной власти. Он этого не может, государь? Отстану он теперь уж уже далеко. Но каждому, кто подлым обвинением клевещет на него, рукой вот этой берусь я доказать, что тут была законная лишь месть за оскорбление. Да, государь, не мог племянник мой не наказать спесивого гернанда. А что тебя ослушался он в этом, оправдывать не стану я его. Гатфрид определяет. Позже он в других теперь местах раздоры сеет. А мы огонь старательно затопчем, Чтоб от него не искры не осталось. Лукавая красавица Меж тем раскидывала сети неустанно. Весь день она искусно Расточала дары своих неотразимых чар. Когда же ночь покров спускала темный, Над западным порогом дня Армида в палатку удалялась, А за ней два стражника И две служанки следом. Но никакую силу и соблазна во взглядах, или в улыбках, или в речах, ни прелестью своей, какой до ныне еще под небесами не бывало, ничем благочестивого Готфрида внимания привлечь она не может. Ничем не может сердце у него зажечь огонь греховных вожделений. Не удается и героя сладкой и пагубной отравой напоить. Утехами мирскими пресыщенный, он отворачивает взор от всех коварно предлагаемых приманок. Его мечты приковывает небо. Минуя все ловушки красоты, он все ее усилия разрушает. И нет такой преграды, что Готфрида заставила сойти с тропы Господней. Преследуя его, свой вид меняет Армида бесконечно, как протеи. И ни почем сердца мужское ранить. Но за щитом небесным равнодушен герой к ее стрелам, и перед ним она должна сознать свое бессилие. Какой удар для красоты, привыкшей повелевать чистейшими сердцами! Досадным досадном она к легчайшим обращается победам. Так полководец опытный, щадя без пользы убывающие силы, осаду прекращает и отвагу на поприще иное направляет. Такую уж и танкред являет стойкость. Другое чувство в сердце пламенеет, и доступа для нового уж нет. Так древле Митридат от яда в ядом берег себя. Но эти двое только армидии противится упорно. Тех прочих пожирает невозбранно, в ее глазах сверкающий огонь. Неполная победа унижением ей кажется в гордыне непомерной, и тем лишь утешается она, что остальные все в ее оковах. Пока ее намерения не вскрыты, она мечтает за собой влюбленных в безопасные места, где цепи им готовятся иные. и скорый день, назначенный Готфридом, для помощи обещанной, настал. Тогда она почтительно к герою подходит со словами. — Государь, пришла пора исполнить обещание. Тиран едва узнает, что еще я поддержки у тебя вооружится, и нам его врасплох уж не застать. Пока еще молвы неверный голос и верный соглядатая в донос его не предуведомил дозволи в десятер, десятерым отправиться со мною. Коль небо и поныне благосклонно к невинности, я на престол воссяду и, подданной покорной, за тобою последую и в мире, и в войне. Сказала. И не может уж Готфрид отвергнуть просьбу, слова не нарушив. Царевна нетерпение принуждает его скорее выборы назначить. Чего бы так хотел он избежать? Но каждый домогается попасть в избранники, и их соревнование становится докучным напоследок. Армида, видя это, разжигает еще сильнее пылкое желание. Вонзает в их сердца на боязни и ревности убийственное жало. Спокойная любовь, как и известно, в и истоме засыпает. Так бег свой ускоряет борзый конь, Чуть впереди или сзади топот слышит. Нежнейшие улыбки, взгляды, речи Она хитро и ловко расточает. И нет ни одного среди влюбленных, Чтоб в тайне не завидовал другому. С боязнью в каждом борется надежда. Теряя стыд, безумные толпой спешат на взгляд ее. И их напрасно пытается Готфрид отстановить. Всем угодить желая, он за них стыдится и на них же негодует. И, потеряв надежду побороть слепое безрассудное упорство, им выход предлагает. Бросьте в урну записки с именами, говорит. Старательно их там перемешайте, и, как решит судьба, пусть так и будет. Написаны тут же имена, и в урну все опу опущены записки. Перемешав их, вынимают. Первым идет Артемидор, вторым — Герард, а третьим — Венцеслав. Тот Венцеслав, что был примером мудрости когда-то, теперь же убеленный сединами посмешищем в делах любовных служб. Какое торжество, какая радость на лицах трех избранников счастливых. Глаза сияют пламенным восторгом, которым переполнена душа. Чьи имена еще скрывает урна, те чувствуют, как их сердца трепещут. Мрачит их взгляды ревность, и решение судьбы не как приговора, ждут. Гастон четвертым, пятым — Олдерик. Шестым — Рудольф, Вильгельм из Руссельона, седьмым. Восьмым — Баварец Эверард и Генрих, что из Франции, девятым. Последним возглашается Рамбальд, преступную любовью опьяненный. Отрекся он от веры христианской, и Божий воин Божьим стал врагом. И ревностью и завистью горя проклятишь люд фортуне остальные. Тебя, Амур, винят, зачем их участь и мощь свою слепым рукам ты вверил? Запретного желания став добычей, судьбе в противность многие хотят последовать украдкой за армидой, и мрака лишь ночного ожидают. Делить ее пути и презирать опасности в боях они клянутся. И вздохами своими и речами она все больше страсть их распаляет. То одному промолвит, то другому. Как с ним ее разлука тяжела. Избранники меж тем уже готовы, им Готфрид дает наказ последний. Разумный вождь их предостерегает от козни вероломного народа. Он учит их, как Избегать ловушек и как оберегать себя от бед. Но все советы по ветру несутся. Амур же издевается над ними. Вот, наконец, прощаются. Зари не ждет нетерпеливая армида. Уходит с торжеством она и пленных соперников уводит, как добычу. Оставшихся поклонников толпа жестокие испытывает муки. но чуть под сенью черных крыльев ночи безмолвие и сны сошли на землю, как большинство влюбленных поспешило по роковым следам покинуть стан. Из них Евстахий первый. Он едва дождаться ночи в силах, и во мраке, пылая нетерпением, наугад шагает за своим слепцом вожатым. Всю ночь блуждает он, и, наконец, когда восток зарею вспыхнул, видит Армиду, И товарищи вселения, что было им приютом для ночлега. И к ней он устремляется. Рамбальд узнал его тотчас же под оспехом. — Что привело тебя сюда? Кого ты ищешь здесь? — Армиду. Если мною она не погнушается, не будет защитника храбрее и раба вернее у нее. Кто ж призывает тебя на подвиг доблестный? Любовь, любовь ей избран я, а ты фортуной. По твоему из нас двоих кто больше имеет право на оба эти звания? Твои права не стоят ничего, не будучи на то уполномочен. Напрасно ты старался бы втереться в среду законных мстителей царевны. Хе -хе. Кто мне помешал бы в этом? Я? И с поднятым мечом встречу навстречу Евстахию идет. Равно отважный к Ромбальду приближается Евстахий. Но руку протянув, Армида взглядом удерживает пылкое движение. — Прошу тебя, — Ромбальдо говорит, — позволь при мне товарищу остаться, чтоб лишний был защитник у меня. куль дорого тебе мое спасение, зачем мою опору ослаблять? Евстахию потом. Да, благодарна судьбе за то, что послан ты ко мне. Была бы я безумную, слепою, когда бы отвергла доблестную помощь. Так говорит, и в то же время видит, что мстители еще к ней прибывают. Они по разным движутся дорогам и друг на друга с ревностью глядят. Улыбкою армиды озаренной считает каждый избранным себя. Светлеет между тем. И для Готфрида сомнений нет, что многие бежали. Причувствие беды в его душе неясную тревогу порождает. Вдруг вестник, запыхавшийся, весь пылью покрытый, приближается к Готфриду. По мрачным взглядам и по печали на лице он, очевидно, нерадостные новости приносит. «Жди, — говорит, — египетского флота». Вильгельм, что генуэзскими судами начальствуют, тебе шлет эту весть. И добавляет, что большой обоз, который был от флота в стан Готфрида отправлен под прикрытием державным, на полпути во впадине долины подвергся нападению арабов. Что часть людей прирезана на месте, другая же в цепях уведена, и что никто не мог спастись оттуда». что наглость этих варваров-бродячих уж никаких границ не знает больше, что шайки их окрестность невозбранно подобно наваждению заполняют. А для того, чтобы ужас им внушить и сохранить пути от моря к стану, на них без промедления отряды необходимо выслать посильней. Мгновенно угнетающие вести разносятся по стану и по войску. Простые люди, голода страшась, все ужасы его уже предвидят. Отваги в них, упадок примечая, старается военачальник мудрый спокойными и вескими речами их убедить и возвратить им бодрость. — О, воины! — так говорит он им. — Вы, что со мной так стойко миновали все на пути препоны и напасти, что мужественно так преодолели и силы персов и коварства греков, И бурь морских, и горной стужи лютость, и голода мучения. Теперь вы страху малодушному доступны. Возможно ли, что Бог, являвший вам в опасностях поддержку и защиту, от вас сегодня взоры отвратил? Настанет день, исполнится обеты, и вспоминать вы будете с любовью все, что в походе славном претерпели. Воспряньте же с надеждой. И готовьтесь к грядущие успехи восприять. Так, с ясной улыбкой у Готфрид солдат, упавших духом, ободряет, а сам притом испытывает в сердце жестокие заботы и тревоги. Чем войско продовольствовать ему? Как отразить нашествие Египта? И, наконец, какой преградой шайки разбойников арабов удержать? Песня шестая От сладостной надежды, между тем, тревоги осажденных утихают. Под кровом ночи к ним без перерыва все новое подвозятся припасы. На север обращенные валы унизаны снарядами вплотную. Высоких стен громада представляет для города надежнейший оплот. И все же Алладин неутомимый, не отличая в небе дня от ночи, работ не прекращает. Там повысит, велить он вал, здесь башню укрепить. Рабочие, из сил уж выбиваясь, орудия выделывать спешат. Но не себя от этой проволочки такую речь ведет Аргант Султану. — Ты... Долго ли будешь к нашему бесчестью держать нас в заточении? Слышу я стук молотова на ковальне, Слышу звон лад, щитов и шлемов. Но к чему приготовления все твои не знаю. Разбойники ж тем временем селения кругом опустошают, Грабят замки, и им никто препятствовать не смеет. Труба их Не тревожит в сладком сне, и пиршеств их никто не прерывает. Спокойно целый день они проводят, и без помех покоятся всю ночь. Ты ж в чаянии помощи Египта, беспечностью и леностью своей, лишь голоду ускоряешь, что грозит нам рабскими оковами или смертью. что до меня я не хочу в печальном забвении стяжать конец постыдный. Я не хочу, чтобы солнце, воротившись, меня застало спрятанным в стенах. Пусть над моей жизнью свершится веление небес. По крайней мере, тогда не скажут, что Аргант погиб вдали от битв без славы и отмщения. Ах, если бы... Не вся твоя отвага теперь угасла. Если бы хоть искры ее ты сохранил, тогда не стал бы искать о смерти доблестной в бою, а пожелал бы жизни и победы. Идем врагу и жребию навстречу. В опасности нам смелость зачастую мудрейшие советы подает. но если веру в смелость потеряв, боишься ты свои все силы сразу случайностям сражения подвергнуть, могли бы спор два воина решить, чтоб к вызову чувствительно отнесся военачальник их. Пусть сам назначит оружие и место и подробно определит порядок поединка. Лишь обладал бы воин христианский двумя руками и одной душой, Не более, как ни был бы он храб схода ты не должен опасаться. Не может быть проиграно то дело, которого защитником аргант. Моя рука тебе залогом будет. В ней жребий твой, и в ней твоя победа. Сказал. И отвечает Аладдин. Хотя и устарели эти руки, но меч держать они еще способны. Не так уж, пылка юноша, душою я низок и труслив, чтоб славной смерти бесславную свободу предпочесть, когда бы нам и вправду угрожали те беды, что предвидишь ты не в долге. Да сохранит нас небо от позора. Есть тайна у меня. Ее открою я одному арганту. Сулейман, да неадр глубоких Ливии проникнув, набрал орду кочующих арабов. На христиан в отмщении за Никею нечаянно он ночью нападет, а нам доставит помощи припасы. Он скоро должен быть у наших стен. Пусть христиане тщетно торжествуют, а мы пока исполнимся заботы престол мой от крушения сохранить. Прошу тебя, умеря ваги пламя и храбрости клокочущее кипение. Настанет миг, указанный тебе для славы боевой, а мне — для мести. Соперник, заслышав только имя, Черкес неукротимый уж пылает негодованием против Воладина и говорит Ты можешь, государь, войну и мир творить по произволу. Будь терпеливый, льсти себя надеждой, что царство своего не уберегший твое теперь сумеет защитить. Жди ангела-хранителя, что должен избавить правоверных от осады, а мне себя довольно самого. Из рук чужих я не хочу свободы. Пока ты здесь в бездействии томишься, дай разрешение мне сойти в равнину. Ты храбрости моей не признаешь. Так буду драться я, как вольный воин. И меч свой, и отвагу сохранить тебе для лучшей цели надлежало Но если так ты жаждешь поединка, препятствовать я в том тебе не буду. Тогда Аргант зовет без колебаний глашатая и говорит. — Тотчас же ступай во вражеский стан и громогласно начальнику мой вызов передай. Скажи, что некий воин мусульманский... в стенах, не заточение, заточения, желанием пламенеет показать, как велика его неустрашимость, что он готов сразиться на равнине, лежащей между городом и станом, и вызов шлет тому из христиан, кто в храбрости своей уверен больше, что он не ограничится одним, что и второй, и третий, и четвертый, и пятый славный или Неизвестный, все могут выступать поочередно. Что побежденный с поля поединка пойдет за победителем, как раб. Сказал и облекается глашатой в пурпуровую золотом одежду. И посланный является Готфриду, сидящему среди других вождей. «Дозволишь ли, — он молвит, — Государь глашату исполнить поручение, что на него возложено. Ты можешь свободно говорить, я разрешаю. Неверный же на это мой приход на радость или тревогу сам увидишь. Он продолжает и высокомерно передает на поединок вызов. От дерзости дрожа все христиане негодование громко выражают. Готфрид ему. Тот воин, что тебя послал, идет на пагубное дело. Он скоро убедится в этом сам. И пятого борца уж не дождется. Пусть явится. Для поединка место свободное, он найдет, и никакого не должен опасаться оскорбления. в моих один кто-либо сразится с ним охотно, и клянусь оружием сразиться равным только. Сказал и смолк. Глашатый же спешит свести ответ с Черкесу. И говорит, Вооружайся, рыцарь. Твой вызов принимают христиане. От менее до более отважных желают все помериться с тобой. Я множество с угрозой видел взглядов. Я множество с мечами видел рук. Военачальник даст тебе охрану. И требует Аргант свои доспехи. Нетерпеливо он их надевает, горячим увлекаемый порывом. И говорит к Ларинде Аладдин. Несправедливо было бы его на битву в одиночестве отправить. Тебе же здесь в бездействии остаться. Возьми с собою тысячные отряды наблюдай издалека за боем. Тут час вооружается Хлоринда и во главе отряда выступает. Арганжи перед ними на коне в своем обычном воинском убранстве. Меж городами христианским станом пространство есть обширное. Его поверхность без неровности малейшей, как будто предназначена для боя. Туда-то и спускается Аргант, и там один перед врагом горцует. Он горд своей отвагой и посадкой, и взор его угрозы угрозит. Таков был Энцелад в полях флегрейских. Таков был Голиаф перед Давидом, и многим мощь руки его знакома, и большинство он страха не внушает. Готфрид еще не выбрал никого в противники спесивому арганту, но все из глубины сердец желания, все взгляды обращаются к Танкреду. Отважнейшим среди героев он единодушным выбором отмечен. Уж это имя слышится и явно склоняется к нему и сам Годфрид. Все напоследок сходятся в одном. И говорит тогда Годфрид Танкреду. Иди, я разрешаю, и надеюсь, что варвара ты укротить сумеешь. Танкред, гордясь отличием почетным, ни радости, ни пыла не таит. Садится на коня и выступает с достаточным отрядом из окопов. Еще он поле битвы не достиг, как видит вдруг надменную Кларинду. И сразу же осанкой благородной она его приковывает взоры. Наряд ее белее, чем снег. что вечно альпийские вершины покрывает. Наличник шлема поднят, и она вся, видимо, с высокого пригорка. туда даже и не смотрит больше, где ждет его с угрозой Органт. Перед собой, увидел лишь одну клоринду, он коня пускает шагом. И вот уж он как вкопанный стоит. Снаружи лед, а сердце пламенеет. Вся жизнь его в глазах, а поединки ж, по-видимому, вовсе он забыл. Аргант, не примечая, чтобы к бою готовился, кто-либо восклицает. «Противника, я думал, встретить здесь, или смельчака такого не найдется?» Танкред в оцепенении из Клоринды не сводит глаз и ничего не слышит. Тогда Тон, коню удав шпоры, первый на поле брани выехать спешит. А Тон и без того мечту лелеял помериться с черкесом в поединке. Но, уступив Танкреду место, он, как провожатый, выехал из стана. Однако, увидав, что у героя совсем не поединок в голове, нетерпеливый юноша стремится воспользоваться случаем желанным. Быстрее леопарды или тигра, разбойников лесных. На сарацина летит оттон. Копье вонзить готовый. Танкред в себя приходит, наконец, и, словно пробудившись от кошмара, сковавшего все помыслы его, кричит оттону вслед. Мне драться надо. Остановись! Но тот его не слышит. Танкрет пылает гневом и досадой. В душе огонь и краска на лице. Другой на поединок вышел первым. Нет для него техчайшего позора. Меж тем в разгаре схватки юный воин противнику удар наносит в шлем. а тот, мечом рассекший щит Аттона, в один удар и латы пробивает. Шатается и падает Аттон. Рогангс, сильнее будучи и крепче, в седле едва заметно покачнулся и на врага, поверженного с криком высокомерным, налетает. «Сдайся! Большое ж будет славы для тебя! Бахвалится повсюду невозбранно, что ты вступил со мной!» В единоборство. И слышит он в ответ. Нет, христианин оружие так скоро не слагает, А я хочу отмстить или умереть. Аркан дрожит от бешенства, И пламя, как будто извергая, произносит. Ты милостью моею пренебрег, так испытай же мощь мою за это. Сказал, и, попирая все законы, и рыцарство, и честь, и устремляет коня на христианина в упор. Удара избежав последний, ранит арганта в бок и вынимает меч. Весь кровью победителя покрытый, немало сил от раны не теряя, тот пущий загорается лишь злобой. Коня он останавливает вдруг и повернуть обратно, будто хочет. Потом быстрее молнии нежданным налетом нападает на врага. И чувствует этот тон, что на дрожащих ногах ему уже не удержаться. Едва дыша, без сил, почти без чувств, он в судорогах падает на землю. Черкес не знает в ярости пощады и, поднимая тело под коня, кричит. Погибнет каждый горделивец, Как гибнет под конем безумец дярской. Танкред расправой дикой возмущенный Уж больше не колеблется. Он хочет ударом равным промах свой покрыть И прежний блеск вернуть своей отваге. И он, коня пришпорив, поспешает к злодею с криком. Подлая душа! Ты низостью пятнаешь и победу! Какую честь найдешь ты в этом зверстве? Уж не среди ли разбойников, арабов или худших дикарей еще ты вырос. Беги от света Божьего и скрой чудовище в лесах свою жестокость. И да он смолк! неверное от бесчестия в неистовое бешенство приходит. Он хочет говорить, но издает подобие лишь львиного рыкания, Громо, что глухим раскатом вслед за молнией разносится по небу. Так откликом души воспламененной наружу вырываются слова. Угрозами взаимными друг в друге усугубивы гнев и гордость, оба, чтоб для разбега дать простор коням, назад, с проворством равным подаются. Усиль, о, муза, голос мой, и сердце такой же лютой яростью наполни, Чтоб мог я передать весь ужас боя, Чтоб стук мечей звучал в моих стихах. С направленными копьями враги свирепо налетают друг на друга. Не лев, когда он прыгнул, не орел, стремящийся на землю за добычей, Не молния, что воздух рассекает, не могут с ними в скорости сравняться. Их копья в миг ломаются о шлемы, и сотни искр с снопом взлетают вверх. Всю почву стук удара потрясает. Его могучим ревом вторят горы. Но ни толчок взаимный, ни удар пригнут лихие головы не в силах. Упавшие под седаками кони встать на ноги стараются напрасно. Противники бросают их тогда и, взяв мечи, как пяшие дерутся. Рука руке навстречу, взгляду взгляд и шагу в шаг. Разнообразят оба и преступ, и защиту бесконечно. Спасаются искусством это искусство, и хитростью обманывают хитрость. Там явственно грозят, здесь нападают, внезапно открываются, врага тем самым открываться заставляя. И вдруг Танкред под вражеский удар свой бок незащищенный подставляет. Аргант спешит воспользоваться этим и делает такую же оплошность. Мечом удар искусно отразив, Танкред Арганта ранит в бок открытый. Поспешно оправляется и ждет противника, неуязвимый снова. При виде крови льющейся своей черкес приходит в ужас и смятение. Охваченный унынием зловещим, он и дрожит, и стонет, и вздыхает. И с возгласом неистовым врагу удар ошеломляющий готовит. Но тот настороже, и в плечевой сустав ему еще наносит рану. Таков медведь в лесах вершин альпийских, Когда он тяжко раненый, свирепо И смело на охотника ведет, И сам свою погибель ускоряет. Таков же и Черке Саргант, Двойной позор, двойною раною стяжавший. Весь ярости и мщенью отдавшись, Он о своей охране уж не помнит. Всю мощь свою в одной руке собрав, Таким он... Раздражается ударом, что из-под ног земля дрожа уходит, и воздух ярко искрится вокруг. Танкреду нападать уж не под силу, едва он в состоянии защищаться. Ничто его не может оградить от ярости стремительной органта. В доспехах подобравшийся танкред напрасно ждет, когда утихнет буря. Все отступает он, и все нещадно теснит его спесивый сарацин. Но больше он противится не в силах, могучему влечению, и сам, переходя внезапно в наступление, наскакивает бурно на арганта. Рассудок повращается в них злобой, и силы их усугубляет ярость. Удары все без промаха, земля осколками ружья покрыта. Оружие в крови, кровь льется с потом, мечи их будто молнии сверкают, раскатами небесными гремят и падают как стрелы грозовые. Два стана и в смущении, и в тревоге на зрелище невиданное раньше и в ужас повергающее смотрят, с надеждой делят страх и ждут конца. С бойцов не сводят глаз ни те, ни эти, ни там, ни здесь, ни звука, ни движения. В безмолвии оцепенели все, и лишь сердца волнуются незримо. Духи спустить противники могли бы от истощения сил, но все предметы в тенях ночных уж тонут. И тогда являются глашатые с обеих сторон, чтоб Прекратить единоборство. То честный Аридей, а от неверных — Пиндор, разумный старец, что привез в стан христианский вызов от Арганта. С уверенностью в силе прав народных и древнего обычая борцов они же злами мира разнимают. О, войны! Пендор им говорит, вы и каждый славу равную стяжали, и каждый храбрость равную явили. Так прекратите ж схватку, окажите почет ночному мраку и покою. Свой путь окончив, солнце прерывает ваш труд, и ночь приносит мир природе. Сердца великодушные деяний под кровом тишины и тьмы не терпят. Аргант на это. Лишь при свете дня сражаться я хотел бы, но отсюда я не уйду, пока не даст мне клятвы противник мой, что он сюда вернется. А ты, танкред ему, поклясться должен, что с пленником вернешься, не иначе. Лишь под таким условием согласен я пойти наготложить. Клянутся тот и другой. А чтобы дать им время, и отдохнуть, и раны залечить глошатые решают, что шестая заря для новой встречи будет сроком. Ужасное единоборство это в сердцах как христиан, так и неверных глубоко и надолго поселяет и чувство изумления, и трепет. Повсюду лишь одни ведутся речи о храбрости и доблести обоих, И сравнивая их, По превосходству во мнениях расходится толпа. И ждут в недоумении, кому исход борьбы вручит победы пальму. Над храбростью ль восторжествует ярость, и доблесть покорится самохвальству. Но в этой неизвестности являет нежнейшую заботу и тревогу Прекрасная Эрминия. Полжизни ее в руках таинственной судьбы. Хасана дочь, царя Антиохии, Эрминия в числе другой добычи досталась христианам, сокрушившим наследственный престол ее отца. Но доблестный Танкред к ее несчастным почтением и жалостью отнесся, и на останках родины своей она еще царицу считалась. Герой утешил пленницу свою, свободу ей вернул и все богатства. Но узами крепчайшими и сердце уже сковал всесильный бог любви. Тоска ее, свободную, съедает по милам, по тюрьме и по околам. Но честь велит, и с матерью она приют в стране приязненной находит. Является она в Иерусалим. где принятать Ираном Палестины, и вскоре же под скорбным покрывалом в могилу мать с рыданием провожает. Но не потеря это не изгнание из сердца у нее не могут вырвать ни той стрелы, что ранила ее, ни пламени его объявшей страсти. Несчастная, увы, безумно любит, но от нее возлюбленный далеко. и страстный пыл поддерживает в ней воспоминания лишь, а не надежды. Чем глубже тайна в сердце залегает, тем ярче разгорается огонь. И, наконец, Иерусалим в осаде, и счастье ей сулит надежда снова. При ветерате гордой и отважной унынию весь город предается. Одна... Со светлым, радостным лицом Армения глядит на иноверцев. христианских воинов ревниво выслеживает милого она. То нет его, то вдруг его разыщет и говорит с восторгом. Вот он! Вот! Высокая есть башня во дворце, почти у самых стен. С ее верхушки весь христианский стан, как на ладони. Открытые взгляду горы и долины. Оттуда, чуть осветит солнце мир, до той поры, как лягут тени ночи, Эрминия за станом наблюдает, вздыхая ей, и, и любовь свою лелея. Отсюда и на она смотрела, и сердце, трепетавшее, как будто твердило ей. — Вот тот, кого ты любишь! Вот тот, над кем теперь витает смерть. И взгляды беспокойные за каждым движением следили. Меч Арганта, Танкреда ударяя, каждый раз такую же наносил ей рану в сердце. Когда же до нее доходит весть о том, что день минувший завершился, и что еще Танкреду угрожает, в ней новое рождается боязнь. Она со всех, от всех скрываясь, тихомолку со вздохами перемежает слезы. Бескровного, поблекшего лица черты полны и горести, и страха. Одна, другой ужаснее картины к себе ее приковывают мысли. Страшнее смерти сон ее во тьме зловещими видениями пугает. Ей чудится возлюбленный в крови, истерзанный. О помощи молящей. В смятении проснется, и в глазах, и на груди невысохшие слезы. И ни одна опасность и грядущих боязнь ее волнует и тревожит. Страшат ее и раны, что герою нанес аргант в неистовстве своем. Растут кругом обманчивые слухи, растут и муки в сердце у нее. Танхрад лежит и мнится без движения, готовы уж глаза закрыть навеки. От матери своей она узнала про свойства чудодейственные трав, узнала по обычаю Востока, как боли заговаривать и как залечивать на теле поранения. О, отчего она своей рукой не может приложить лекарство к ранам того, кто ей на свете всех дороже? Как милого лечить она хотела бы. Меж тем его врага должна лечить. Нередко мысль приходит ей арганту намазать раны соком ядовитым. Но руки непорочные ее противиться такому злодеянию. Тогда она желает, чтобы силу и чары и лекарства потеряли. Она не побоялась бы пойти во вражий стан. Давно уж пригляделись ее в глазах событиям военным. Душа ее закалена привычкой к опасностям, невзгодам и трудам. И не из тех она трусливых женщин, что тени даже собственной боятся, и чуть о страшном слышит уж дрожат. Особенно в ней гасит страх любовь. Чтоб своему последовать влечению, она спокойно в Африку пошла бы, к чудовищам и гадам ядовитым. Но если ей за жизнь свою не страшно, должно быть страшно ей за честь свою. Любовь и честь. На сердце, посягая его в соревновании, терзают. И честь кричит. Ты, юная царевна! Что мне повиновалось до сих пор, и чью я непорочность сохранила в неволе и в несчастьях? Ты хочешь, свободное, утратить это благо? Кто в этом нежном сердце мог зажечь губительное пламя? Ах, о чем твои мечты? ни в чем твои надежды? Общественное уважение, дань уму и добродетели — ничто в глазах твоих. Среди врагов позора при лестнице ночной искать ты хочешь. Твой победитель скажет, потеряв престол, меня ты стала недостойна. Покинутая будешь преданатой оскорблением воинского сброда. Коварная любовь иное шепчет. «Не зачитай ты чудищем лесным». В скалистых льдах на свет не родилась ли? Чувствительной и юной Не тебе пренебрегать любви мятежным пылом, Не каменным и не железным сердцем владеешь ты, чтобы убегать краснее. Чуть имя только милого услышишь. Иди, куда влекут тебя желания. Тебя страшит жестокий победитель. Кто же разделял твою печаль? Кто тронут слезами был твоими? Он жесток. Не тыль, когда колеблешься так долго. Танкред, великодушный, погибает, а ты неблагодарная. Заботы все отдаешь противнику его. Верни Арганту яростному жизнь. Верни ему и силы, чтоб Танкреда он доканал. Так вот, какая будет расплата за его благодеяние? И у тебя могли подняться руки на эту нечестивую работу, и крыльев не дал стыд еще тебе, чтобы лететь отсюда без оглядки. Какой восторг! Какая честь была бы для любящего сердца твоего, когда б своей рукой в своем герое ты оживила гаснущее пламя. Когда б Танкред обязан был тебе возвратом красоты своей поблекшей, любуясь им по-прежнему свое ты обожала б в нем произведение. Его бы слава стала и твоею, делила бы ты подвиги его, счастливая в его объятиях, чистых ты брачная бы радости вкушала. Супругой уважаемой Танкреда явилась бы ты меж латинских жен в Италии прекрасной, где и доблесть, и вера светом истины сияют. Безумная, отдавшись грезам сладким, заранее в блаженстве утопает. Но тучи, омрачающие в душе, рождаются тревожные сомнения. Как выйти незаметно из Салима? Как бдительную стражу обмануть? Как отпереть ворота, Что всегда боязнь вторжения Держит на запоре? Альминия с Клориндой неразлучна. Рождающиеся денег видит вместе. День угасает, все они вдвоем. Когда же ночь окутывает землю, Постель одна и та же зачастую Покоит нега и сладостная обеих. Все говорит Эрминия Кларинди, лишь тайны сердца ей не открывая. Хранит она глубоко тайну эту. Когда вздохнуть случится при подруге, она тотчас придумает причину. Как будто о судьбе своей скорбит. Не ведает ни часа, ни мгновения их дружеский союз. И лицо ли Кларинда или нет, ее жилище открыто для Эрминии всегда. В отсутствие воительницы к ней является Армения однажды и остается ждать все с той же думой. Как выполнить и утаить побег? Пока она, боясь и сомневаясь, колеблется меж тысячу решений, доспехи ей бросаются в глаза. И говорит она себе, вздыхая. Счастливая воительница! Ах, за что меня судьба так обделила? Подвиги, несуетная слава, красы во мне, к ней зависть возбуждают. Но шаг ее не связан длинным платьем, и в клетку не посажена отвага. Пойдет куда захочет, и ее ни страх не остановит, ни стыдливость. За что, за что и небо, и природа мне в смелости такой же отказали? Как и она могла б я променять до кучной одежды на доспехи. Ни гроз, ни бурь, ни зноя, ни мороза тогда я не боялась бы. Одна или ни одна спустилась бы в равнину. Хоть день блести, хоть ночь мерцай звездами. Безжалостный органт, тогда не первый ты вышел бы на бой с моим врагом. Опередил бы я, и, может, статься он он пленником моим теперь уж был бы. Под нежной властью преданного сердца легчайшие бы цепи он носил. Своей неволе он мою смягчал бы. И гнет ее мне не был бы так тяжек. Иль пусть бы меч его меня пронзил и грудь мою до сердца разорвал бы. Тогда бы зажила, по крайней мере, амуром нанесенная мне рана. Тогда бы мир моя душа узнала, я опочила б я на лоне смерти. А победитель, может быть, мой прах В могилу опустил бы со слезами. Куда мои желания забрели? Теряюсь я в мечтаниях безрассудных. И так у мой узницей остаться, Отбросом жалким пола моего. Не от сердца, а в адрес, позная отвагу, И не могу замечь хоть раз я взяться, или эти руки, как они не слабы, поднять не могут тяжесть хоть на миг. Нет, могут. Мне амур на то даст сил, внушает смелость он и робким душам. Едво в себе огонь его почуяв, олень летит неустрашимо в бой. Я в бой не собираюсь. Лишь на время желаю я в Клоринду превратиться. Подобием ее себя прикрыв. Отсюда я с уверенностью выйду. Или у ворот, поставленная стража, остановить меня посмеет? Нет. Ловко мне удастся непременно, и новое пути себе не вижу. Обман невинный нравится Амуру. Фортуна улыбается ему. Пора. Еще Клоринда у султана. Благоприятней случая не будет. И принято решение. Добыча неукротимо пылкого амура, она остановиться уж не может. Забрав доспехи, бранные Кларинды, украдкую уносит их к себе. Свидетелей прогнал счастливый случай. Заступница влюбленных и воров побег ее скрывает. Ночь ревнива. Звездами увенчался свод небесный. Арминия пыла и нетерпением к себе тайком любимую служанку и преданного конюха зовет. Отчасти лишь она им открывает намерения заветные свои, задуманное бегство объясняя правдоподобной в их глазах причиной. У конюха к отъезду все готово. Царевна же тем временем снимает с себя великолепные одежды. Без них она становится лишь краше. Какой бы ни сняла убор, под ним нежданное сокровище для взора. При помощи доверенной она поспешно облекается в доспехи, Сжимает сталь и волосы, и шею, чуть держит щит дрожащая рука. И вскоре вся покрытая железом, Эрминия старается усвоить военную осанку и походку. Амур улыбку шлет преображению. Так улыбался он, когда Алкид орудовал веретеном и прялкой. Под непривычной тяжестью она за шагом шаг едва волочит ноги, а слабшее, согнувшееся тело опору верной спутницы находит. Однако ей надежда и любовь утраченную бодрость возвращают. Идут по уговору и садятся втроем на заготовленных коней. И так, переодетые, все трое по улицам глухим и сонным едут. Совсем от глаз укрыться им нельзя. Блестит вооружение и во мраке. Но их никто остановить не смеет. Дорогу все дают им, чуть завидят. Знакомые доспехи с тигром страшным внушают и почтение, и боязнь. Хотя и успокоившись немного, все же за себя Эрминия трепещет. Сама своей отваге удивляясь, к воротам приближается она. Смущенному привратнику царевна приказывает властно: «Отпирай, Кларинда я!» и еду, чтобы исполнить мне данное султаном повеление. Воительницы голос и доспехи, обманчивое сходство, довершают. Привратник повинуется. В ворота Эрмения проскальзывает быстро, и спутники спешат за нею вслед. Чтоб бегство до конца обезопасить, в долину углубляются они, держась ее извилистых тропинок. Достигнув, наконец, такого места, где их никто не видит за холмами, царевна едет медленней. Прошла вначале им грозившая опасность, и можно дать коням передохнуть. Но новая боязнь в ней возникает. Какие встане ждут ее препоны, о том любовь лукаво умолчала. Доспехи, столь полезные в Салиме, на гибель будут ей среди врагов. И все же она хотела бы не иначе, как взору победителя, открыться. Неведомый никем она хотела бы добраться до него, не подвергая опасности ни честь свою, ни славу. И конюха зовет она тогда. — Ты должен, — говорит, — вперед поехать и возвестить прибытие мое. — Будь осторожен, скромен. Попроси ввести тебя к Танкреду прямо в ставку. Скажи ему, что женщина одна его спасти желает. А в награду за это мира требует. Да, мира. Взамен войны, объявленной Амуром. Еще ты скажешь, что она себя его великодушию вверяет. И все. А коль настаивать он будет, прибавь, что ничего не знаешь больше. Ступай и поскорее возвращайся. Здесь я могу тебя спокойно ждать. Сказала, и летит уж конюх верный, как птица, растекающая воздух. Так ловко встане он себя ведет, что в миг его герою допускают. Тот слушает, заранее объятый радостью и сладким беспокойством, и говорит. Пусть явится она. Я вверенное мне тайны не нарушу. И преданный слуга уже спешит царевне отвести ответ приятный. Эрминия считала в нетерпении шаги его и говорила. — Вот, въезжает стан, теперь к Танкреду входит, спешит назад, а все его не видно. Кричит его замедленность она, печали предается». Напоследок, не выдержав, въезжает на пригорок, откуда видны ставки христиан. Еще царила ночь, и даже тучкой не затемнялось звездное лицо. Всплывавший над землей бледный месяц ласкал ее серебряным сиянием. Влюбленная красавица зовет свидетели сердечной страсти неба. И тишь. и гладь равнины служат в муках безмолвными наперстницами ей. Глядит она на ставки христиан и говорит. О, стан латинин, сколько в тебе очарования для взора, и как мои ты чувства оживляешь! Ах, если небо даст когда-нибудь прибежище моей мятежной жизни, найду его я в этой лишь ограде. Под звон мечей засну лишь я спокойно. О, христианский стан! Прими в себя печальную Эрминию, что в недрах твоих она нашла то сострадание, Какое только пленницей познала. Не нужно больше мне моих владений, Не нужно власти мне. О, христиане! Я об одном теперь мечтаю счастье, Под вашими знаменами служить. Так говоря, царевна не предвидит, увы, тех бед, что рок готовит ей. Оружие сверканье привлекает издалека внимательные взоры. При виде этих блестых искрометных, лучистой белизны ее доспехов и тигра, украшающего шлем, кто не сказал бы? Вот она, Кларинда! Сторожевой есть пост неподалеку. В отряде два начальника, два брата, Алкандр и Полиферн по именам. Обязаны следить, чтобы осажденным припасов никаких не доставляли. И конюху царевны удалось от бдительности братьев увернуться одним лишь тем, что он в объезд понесся. Кларинда их отца убила. Видя перед собой белые доспехи и памятного тигра, Полиферно уверен, что воительницу видит. Солдат своих, добычей соблазняя, он предается ярости безумной. Неистово кричит Уж ты мертва! И без вреда в нее пускает дроги. Оленя-самка так в истоме жажды разыскивает чистую струю, что из скалы сочится и по лугу цветистому бежит. Но если в этом отрадном ожидании она собаками настигнута, ей бег стремительным приходится спасаться, и жажду, и усталость забывая. Не так ли и Ерминия хотела ее снедающее пламя в чистых объятиях танкреда погасить и обрести душе покой желанный? Но, увидав грозящего врага и дротика, заслышав свист протяжный, она свои мечтания забывает и лишь коня испуганно торопит. Бежит она, злосчастная царевна, и конь быстрее молнии несется. Служанка исчезает вместе с нею, а Полиферн летит за ними вслед. Тем временем с ответом запоздалым является и конюх. Не найдя Арминий, пускается за нею он наугад. Их разлучает ужас. Хоть мниму Кларинду и Алкандр приметил, но разумнее был он брата и дальше находился от нее. А потому за ней и не погнался. Он шлет сказать Готфриду, что доставить Салим припасы не было попытки. И что от Полиферна в этот миг спасается Кларинда по равнине. Что грозная воительница ночью без уважительной причины в поле не вышла бы. Наверное, у нее был замысел отважный, что Готфриду принадлежит решение в этом деле. А он ему готов повиноваться. Крылатая летит по стану новость и вскоре каждой ставки достигает. Танкред не сомневается уж больше в своем блаженстве. «Ах! — он говорит, — она!» Она сама, рискуя жизнью, явилась облегчить мои страдания. Все забывает он. Насколько сил хватает, облекается в доспехи, садится на коня и уезжает, тайком от всех, по призрачным следам. Песня седьмая. Тем временем и вглубь, и в глушь лесную заносит конь Эрминию, почти лишаясь чувств, Поводьеву жена рукою ослабевшую не держит. Скакун летит с тропинки на тропинку по сотням изворотов. Наконец, ее, не видя, больше христиане бесплодную погоню прекращают. Все, полные гнева и стыда, усталые, они обратно едут. Так после долгой, тягостной охоты прослеженного зверя упустив, с трудом дыша и головы понурив, из леса возвращаются собаки. Царевна, между тем, без остановки несется вскачь, боясь и оглянуться. Всю ночь она бежит, весь день блуждает, без помощи она — И без поддержки. Лишь собственные слезы Видны ей, и слышны ей Лишь собственные крики. Когда ж коней своих, Отпрягши солнце, Само с небес уходит в океан, Царевна подъезжает к Иордану И на песок сойдя С коня ложится. Питается лишь бедами она, И жажду утоляет Лишь слезами. Но утешитель наш извечный сон, что нам покой приносит и забвение, смягчает скорбь ее и простирает над нею благодетельные крылья. Амур, однако, множеством видений ее тревожит мир ее сердечный. Приветственный Авроре птичий щебет. Журчение реки ветерок, играющий с волнами и листвою, Эрминию с восходом солнца будет. Глазами утомленными она места уединенные обводит, и слышится их голос будто снова к печали, слезами ее зовущий. Эрминия в слезах, и вот внезапно с волынками сливающейся песней Неподалеку звуки раздаются. Поднявшись через силу, шаг за шагом Арминия идет и видит. Старец плетет корзину ивовую. Тут же пасущееся стадо, охраняя, поют три молодые пастуха. Нежданный вид доспехов незнакомых простых людей смущает и пугает. Арминия же кланяется им и открывает Облик свой прекрасный. Счастливцы, — говорит, — не прерывайте ни дела, ни забав своих. Мой меч не для того мне служит, Чтоб невинность трудов и песен мирных возмущать. И продолжает так. Скажи мне, старец, Как посреди окрестного пожара существовать вы можете спокойно, Не опасаясь ужасов войны? а тот в ответ, — Дитя мое, до да ныне здесь никаким обидами напастьям не подвергались мы, и бранный шум не достигает нашего приюта. Быть может, простота и скромность наша небесным милосердием хранимы? Как молния, что низменность щадит и поражает горные вершины, так, может быть, и ярости наземцев лишь головам царей несет погибель. Презрением повитая, наша бедность не привлекает алчности солдат. Презрением повитая бедность, да, но сердцу моему столь дорогая. Не нужно мне ни власти, ни богатства, ни стражду я ни завистью, ни спесью. Нечистая вода напитком служит. Зато я и отравы не боюсь. Мне пищу сад и овцы доставляют, и за нее плачу я лишь заботой. По нуждам, ограниченным у нас, и спросы ограниченные также. За стадом смотрят дети, и наемных рабочих мне не требуется вовсе. Козлята ли резвятся на лужку? В прозрачных ли волнах играют рыбки? И птички кажут перышки на солнце. Все. Чем любуюсь я и чем я тешусь. В былые дни, в дни юности, Иные меня манили в жизни вожделения. Я посохом послушным пренебрег и бросил край родной Для стран далеких. В Мемфисе жил. Там удалось попасть мне во дворец на службу. Надзирая за царскими садами, я невольно узнал и дворы, Все его неправды. Я долго присыщенный был игрушкой и обманчивой надежды. Наконец промчались дни блаженные, А с ними не стало и тщеславных упований. Припомнились мне мирные досуги. Простился я с величием дворцовым, И путь к лесам родным направив снова, Утраченное счастье в них нашел. армения пока он говорит в очаровании сладостном внимает ласкающие слухи и сердце речи Не бурю чувств смиряет мудрость старца в конце концов по долгом размышлении решается остаться с пастухами она до той поры по крайней мере когда судьба позволит ей вернуться счастливейшие смертных что познал на опыте своем судьбы гонения, Коль небо пощадит удел твой мирный, яви к моим невзгодам сострадание. Прими меня под благостную сень. Хочу я здесь с тобою жить. Быть может, мое смертельно страждущее сердце найдет желанный отдых и покой? Если б ты, как темный простолюдин, на золото и на каменья эти позарился, Довольно бы у меня нашлось их, Чтоб твою насытить алчность. И с этими словами у царевны Вдруг хлынули из глаз прекрасных слезы. Часть бед своих поведала она, До да слезы пастуха, растрогав также. же. в конце концов он утешает И принимает с нежностью отца, Ведет к своей супруге престарелой, Такой же, как и он сам, добросердечный. Становится царевна поселянкой, Под толстым покрывалом прячет кудри, Но взор, осанка, все в ней обличает Ни жительницу, грубую лесов. Убоги одежды не темнят ни гордости ее, Ни благородства. Среди скромнейших дел ее наружность по-прежнему величием сияет. Вооружившись посохом, с утра она со стадом бродит, как пастушка, Своей рукой выдаивает самок и скопы выжимает из удоя. Нередко в те часы, когда от солнца спасаются в тени прохладной овцы, А на кору, на, лив, на лавре или на буке любовными речениями пестрит. Передает она в речениях этих историю своей несчастной страсти. Когда же перечитывает их, ручьями по щекам катятся слезы. И, плача, говорит она. Деревья, свидетели сердечных мук моих, Вверяю вам своих печалей повесть, Придет под вашу сень любовник верный, Пробудится ко мне в нем сострадание, и скажет он тогда, наверное, Ах, как мало от и фортуны награды видят преданность и верность. Быть может, если небо благосклонно моления выслушивает наши, бесчувственный когда-нибудь придет по кровгости примной этой рощи, увидит он могилу, что таить холодные мои останки будет. И несколько, увы, уже бесплодных слезинок подарит моим несчастьем. И если я блаженство не вкусила, судьба моя хоть тени улыбнется. Изведает остывший прах мой счастье, Но я его испытывать не буду. Так, бедная, влюбленная глухим, бесчувственным деревьям, говорила. Тем временем Танкред ее далеко от места ее приютом ставших ищет. Следы, которых он держался, к лесу направили его. Но в гущине, наполненной и ужасом, и мраком, он больше никаких следов не видит. Внимательное ухо уловить пытается напрасно в звуках леса то смутное оружие брецани, то конский удаляющийся топот. Листвую ветерок зашелестит ли, под птицей ветка хрустнет ли, ему ущудится возлюбленное в этом. Он ищет, не находит и вздыхает. Кончается и лес, и на опушке он слышит шум глухой. При лунном свете путями неизвестными коня он гонит, направляясь к этим звукам. Отъехав, видит он, как из середины скалы с журчанием нежно-серебристым прозрачную струёю бьет родник. Мештрав себе прокладывая ложи. Под гнетом скорби он взывает громко. Но эхо лишь ответствует ему. В ту пору восходящая аврора вбагрянет золотой природу рядит. Танкрад несчастный стонет. Небеса во всем он обвиняет и клянется за милую отмстить жестоко, если ей нанесет кто-либо оскорбление. Вдруг вспоминает он, что близок день, когда ему с черкесом драться надо. Спешит обратно он, хоть и не знает, какой дорогой в стан теперь попасть. Блуждая по неведомым тропинкам, он слышит приближающийся шум. И, наконец, из глубины долины является ему навстречу всадник. Одетый, как гонец, он плетью машет, и рог через плечо его висит. Каким путем, — к нему танкрет с вопросом, — вернуться я могу в стан христианский? Сам еду я туда, — тот отвечает. Дано мне поручение Боемундом. В обман, введенный родственную речью, Танкред спокойно следует за ним. Так доезжают всадники до замка, что, как скала, средь озера стоит. Между ним уж в воду солнце погружалось и тьмою ночь окутывала землю. Звучит труба. Подъемный мост тотчас же пред ними опускается. Гонец же Танкреду молвит. Раз ты христианин, ты можешь здесь остаться до рассвета. Всего три дня прошло, как граф Козетский у сарацинов отнял этот замок. Воитель видит ясную неприступность природной и искусственной твердыни. Невольно он подозревает тайну, но презирать опасности привыкшей спокойного и ясного лица не омрачает он тревогой смутной. Куда бы он ни попал, ему повсюду отвага лишь его защитой служит. Но поединок ждет его, и всяких припонгтам он хочет избежать. Перед мостом опущенным коня задерживает он одно мгновение. Не следуя за спутником коварным, его с собой настойчиво зовущим. Из замка выезжает в то же время навстречу им вооруженный воин с отважной и изынощевой осанкой. С мечом в руке, с угрозой на устах. Судьба, или выбор твой тебя приводит в зловещее убежище армиды? Оружие слагай без противления и узникам сюда входи покорным. Не льсти себя надеждой новый день увидеть, если ты с другими вместе враждой не поклянешься ко всему, что носит христианское название. Едва заслышав дерзостную речь, Танкрет глазами воина пронзает. Он узнает изменника тотчас же по языку и по доспехам. Это Рамбальд Госконец, что ушел с Армидой из-за нее отрекшийся от веры. Ту веру стал теперь он защищать, которую искоренять поклялся. В негодовании праведном герой кричит ему. — Я отступник подлый! Танкред я! Тот танкред, что опоясал себя мечом за Господа Христа! Я под его всегда сражался с тягом и побеждал, и буду побеждать. Тебя казнить вот этой рукой разгневанное небо мне велит. При этом славном имени невольно трепещет и бледнеет нечестивец. Но, скрыть пытаясь ужас, говорит. — Несчастный, ты пришел сюда за смертью. Конец твоей силе и отваге. Рука бы мне не изменила, нынче ж я голову спесивую снесу, и отошлю ее в крови к Готфриду». Так говорит неверный. Между тем ночная мгла окутывает небо. Вдруг воздух загорается огнями, и яркий свет пронизывает замок. На башне, что во всех башен в мире выше, Армида потаенно восседает. Ее самой не видно, но она оттуда ясно видит все и слышит. Тем временем герой готовит к бою и храбрость, и оружие. Он видит, что враг подходит, спешившись, и сам с коня изнеможенного слезает. Рамбальд готов разить. Щитом и шлемом прикрытый держит меч он наготове. Танкред же налетает на него и голосом, и взором ужасая. Надежно защищенный, нечестивец широкие описывает круги. Противника он хочет обмануть и, случаем воспользовавшись, ранить. Последнее танкред сбирает силы, на помощь всю отвагу призывает, преследует, теснит врага и кажет ему за раз и молнию, и смерть. Удары направляет неизменно он в те места, где жизни сосредоточи и прибавляет к каждому удару жестокую словесную угрозу. Увертливый гасконец от меча, разящего удачно, ускользает. Противника обманывая ярость, когда мечом, когда щитом своим. Но в быстроте защиты уступает танкреду нападающему. И щит его разбит, и шлем проломан, и на броне олеют пятна крови. Врага не тронул меч его ни разу. В душе и страхи, и совести упреки. В пылу борьбы терзаются сильнее его и страсти, и стыды, и жажда мести. В отчаянии полном, наконец, последнее решительное средство он хочет испытать на удалую. Бросает щит, пришедший уж в негодность, обеими руками поднимает еще ненапоенный кровью меч и, на танкреда кинувшись, наносит ему удар в бедро с ужасной силой. Мечом... Тотчас же, снова замахнувшись, противника разит он прямо в лоб. Шлем остается цел, лишь гулким звоном на тяжкую обиду откликаясь. Однако же, пригнувшись под ударом, шатается герой ошеломленный. Пылая гневом страшным, он врага как молниями взглядами пронзает. изменнику уж больше не под силу выдерживать ужасно этот вид. Учудится ему вестоми смертной, что вражий меч дрожит в его утробе. Он пятится и падает удар на столб, что на краю моста поставлен. Взлетает в воздухе искры и от страха у нечестивца оледеняет сердце. И он бежит. Танкред бежит за ним. Его уже совсем он нагоняет, но факелы вдруг исчезают в замке, И гаснут лучезарные светила, Как будто погребальной пеленой Незримая рука природу кроет. И небо, обращенное в пустыню, Без звезд зияет пропастью зловещей. Среди теней завороженной ночи Врага не видит больше победитель И наугад преследует его Неверными дрожащими шагами. Так в дверин упирается нежданно. Дверь настиж перед ним, и он за дверью. Но нет назад дороги, он в тюрьме и ужасом, и мраком окруженный. Так в озеро Камахио от волн бушующего моря убегая, найти покой и отдых безмятежный, надеется встревоженная рыба. Но местом заточения для несчастной становится обманчивый приют. Стеной непроницаемой она отрезана от мира безвозвратно. Напрасно дверь тюремную герой могучую рукою потрясает. В стараниях бесплодных только силы последние растрачивает он. И голос вдруг неведомый он слышит. — Ты... Пленником армиды стал отныне, и силы нет такой, чтоб сокрушить могла ее оков чарования. Но смерти не страшись. В могиле этой ты жизни обречен и вечной ночи. Танкред не отвечает и в груди затаивает жалобы и вздохи. Лишь про себя винит любовь, судьбу, доверчивость свою — И вражью хитрость, и говорит, не видеть в небе солнца, увы, еще несчастье небольшое. Но я тебя, тебя, о солнце жизни, когда-нибудь увижу ли? Блеснут ли твои лучи, желанные мне отрады? И, вспомнив, о Барганте продолжает Несчастный! Я нарушил долги клятву. преступник мне стыда не смыт вовеки. Не вправе относиться сарацины с презрительным ко мне пренебрежением. По одновременно так его терзают любовь и честь. Пока горюет он, аргант, неустрашимый негодует на то, что к ложе мягкому прикола, непримиримый друг мира. Сердце и крови жаждет вражеской славы. Еще изран сочится кровь, но он уже считает дни до поединка. Когда же ночь последняя настала, едва сомкнул глаза жестокосердный, и небо, и земля еще во мраке Не светится и горная вершина. Уж он встает. Доспехи меня кричит. И конюх перед ним уж на готове. И это необычные доспехи, а дар великолепный Аладдина. Едва взглянув, он надевает их. Тяжелый вес их плеч ему не давит. Старинный грозный меч повешен сбоку. Так в воздухе воспламененном блещет комета со своей кровавой прядью, что разрушает царство. Смертным ядом морит народ И, предрекая беды, Пугает под профирами царей. Таков органт в доспехах искрометных, И кровь, и гнев в его глазах зловещих, а всей его осанке ужас мести, И смерть сама на пламенном лице. И нет души столь твердой и отважной, Чтоб взглядом не привел Ее он втрепет. Меч обнажив, он с криками угрозы по воздуху и мраку машет им. Он думает, разбойник христианский сейчас пойдет от моего меча. В пыли бессильно корчась, он увидит, как я снимать с него доспехи стану. Устами умирающими будет меня он заклинать, чтоб я на корм собакам не бросал его останков. Но ну, а гордо я мольбу его отвергну. Так разъяренный бык, добыча страсти и ревности, ревет на всю окрестность, и этим ревом Ужас наводящим в себе и месте храбрость возбуждает, а дерево роган точит яро и с ветром борется и землю бьет копытами и на кровавый бой сопернику далекому шлет вызов. Так яростью быка превосходящий, глашатая неверный призывает и голосом приказывает резким. Ступай во вражий стан и возвести слуге Христа смертельный поединок. Сам на коня садится, выезжает, предшествуемый пленником, за стены и бурно устремляется в долину. А рог меж тем звучит, и эти звуки вокруг распространяют страх и ужас. Так перекаты грома в небесах в сердцах людей находят отголосы. Вожди Христовой рати в славные ставки уж собрались. Там объявляет вызов глашатой им, танкреда выкликая, но и других не устраняет он. В тревожном колебании Готфрид вокруг глазами медленно поводит, но никого не отмечает взглядом, на ком бы выбор мог остановить. Рассеян цвет борцов. Судьбы Танкредо никто не знает. Боемунд далёко. Спесивого норвежца победитель скитается в неведомых местах. Храбрейший, славнейший. Армиды, став жертвами, ушли за нею вслед, И участь их потеряна во мраке. Отвагой не блистая, остальные все замерли в безмолвии постыдном. Боязнь них заглушает чувство чести, и никого опасности таких исполненная слава не прельщает. И эта тишина, и этот вид без выражают слишком ясно. Тогда, вдруг, вспыхнув гневом благородным, Готфрид встает и громко восклицает: «Я жизнью недостоин был!» когда бы ее, оберегая, потерпел, чтоб всеми христианами неверный пренебрегал, глумясь над их позором. Пусть, сидя в безопасном отдалении, глядят вожди на поединок наш, а мне скорей доспехи подавайте. И подают ему тот час доспехи. Раймун же мудрый, зрелый по годам, по разуму сугубо и отвагой всем воинам, сопутствующим равный, Раймунд к нему подходит со словами. Не будет так, чтоб головой своей рискуя, государь, рискнул ты войском. Ты не солдат, ты и полководец наш, и смерть твоя была бы нашей смертью. В тебе оплот, в тебе опора веры, тобою сокрушится ига ада. Тебе дан скипетр нами управлять. Мечом являть отвагу — наше дело. Я сам, хотя годами отягченный, пойду сражаться первым. Пусть другие опасности и бегут. Я не хочу, чтоб старость мне служила извинением. Зачем? Зачем я не в цвете лет, как вы, кого боязнь в оковах держит? кого ни гнев, ни даже стыд не могут на не за обиду возбудить? Зачем я не таков, каким был раньше? когда перед лицом земли германской в придворном состязании Леопольда жестокого пронзил и повалил. Падение противника такого трофеем большим было для меня, чем если бы шайку сарацинов подлых прогнал один наш безоружный воин. Ах, прежние бы силы мне теперь, и прежнюю бы кровь, уж я давно бы с неверного сбил спесь. Но как ни старый, как ни слаб я, сердце не застыло еще во мне, и страх ему неведом. Пускай умру, но смерть моя не будет злодею торжеством. Доспехи мне! Счастливей дня еще не знал я в жизни. Так старец благородный говорил. Его слова отвагу пробуждают во всех сердцах. Нет робких и безмолвных. Все вдруг в одном сливаются порыве. Нет никого, кто бы вызова не принял. И каждый домогается избрания. Все рвутся в бой. И Балдуин, и оба Гюи, Гвельф, Ружер, Стефан, Герньер. Не отстают от этих и другие. Тот пир... чьи хитрые выдумки падением Антиохии Баймунд обязан, Эдвард Шотландец и Рудольф Ирландец, а также англичанин Роземунд, и вы, супруги верные, и вы, любовники нежнейшие, Джульдиппе и Одоард, не менее ретивы. Но больше всех великодушный старец выказывает, Мужество и пыла. Уже он готов, Лишь не хватает шлема. И говорит Готфрид, Отваги древней, Живое воплощение, Каким примером нашим воинам ты служишь? В тебе со всею силою сияют И дарования бранные, И доблесть. Будь у меня десяток молодцов, Таких, как ты, Престол бы лживый скоро я не спроверг. и в ночь одну воздвиг бы победные креста изображений. Но я прошу тебя, останься с нами для дел важнейших. Пусть сама судьба или Бог, судьбою правящей, вернее, противника, неверному укажет. Однако же Раймунд все продолжает упорствовать в намерении своем и требует, чтобы и его подвергли с охотниками прочими избранию. Гатфрид все имена в свой шлем кидает, потом мешает, тряхивает их, и первым возглашается все тот же герой маститый — граф Раймунд Тулузский. Приветствуется громко это имя. За выбор на судьбу никто не ропщет. Являет силу новую герой, в лице весною жизни расцветая. Так... Кожу, обновившая змея, тщеславится одеждой золотистой. Особенно избранью рад Годфрид, Раймунду, предрекающий победу. И меч свой отвязав, передает он старцу со словами. Вместе с жизнью я отнял у мятежного сахсонца его в боях сопровождавший меч. То было уж давно. Одни победы с тех пор мне приносил он неизменно. Возьми его теперь. В твоих руках не может быть он менее удачлив. Аргант, неустрашимый между тем, в угрозах выражает нетерпение. О, славные воители Европы! Один лишь человек вас вызывает. Пусть под поспешит танкред высокомерный, коль в мужестве уверен он своем. Или хочет он в постели дожидаться, Чтоб выручили сумерки вторично? Не смеет он. Пусть явится другой. Все всадники, Все пехотинцы сразу. Нет в вашем стане воина такого, Что мог со мной помериться отвагой. Вот гроб, где сын Марии опочил. ж медлите. К нему одна дорога. Какой еще достойнее... Вам цели, чтобы ржавчине мечения подвергать. Так варвар оскорбляет христиан. Раймунд нетерпеливее всех прочих, от голоса его воспламенившись, снести не в силах это поношение. Его отвага переходит в ярость, и в нем негодование распаляет. На Аквелина, быстрого коня, он вскакивает с юношеским жаром, В долине Таго конь на свет родился, когда там воцаряется всевластно с любовью и зефирами весна, исполненная новых вожделений, и пламенной истомой кобылица с ржанием ликующим впивает дыхание плодотворное ветров, и материнский долг природе платит. Сомнения нет, что аквелин воздушной струе и струй тончайшей и легчайшей своим происхождением обязан. Когда он по бежит или резвыми красуется прыжками, от ног его следов не остается. На этом-то коне и мчится старец, смиренно к небу взоры вознося. — О, Боже! — восклицает он. — О, ты, что против нечестивца Голиафа грозы всего Израиля направил неопытную руку пастуха! Яви, О, Боже! — снова это чудо! и допадет неверно бездыханным от старческой и немощной руки, как великан пал от руки ребенка. Так старец говорит, его молитва на крыльях упование в обитель небесную летит. Приняв ее, предвечный из своей бесплотной рати шлет ангела на землю, чтоб Раймунда тот защищал в бою, и напоследок его из нечестивых вражьих рук и сторнул бы увенчанным победой. Тот самый небожитель, что с рождения Раймунда в колыбели охранял и на тяжелой жизненной дороге заботливо руководил им в детстве, опять его судьбы и блюсти обязан. К тому долгу призванный спешит он в Ризницу Небесную, чтоб выбрать себе оружие боевое. Там есть копье, что змея погубила, есть стрелы громовые. Есть и стрелы незримые, несущие народами Черный мор и прочие бичи. Повешен там трезубец, что сильнее всех ужасов земных, пугая смертных, да недр глубоких землю потрясает и разрушает сразу города. Среди оружия всякого там щит сверкает из чистейшего алмаза. Огромный, он покрыть бы мог все страны, что атлас отделяет от Кавказа. Защитой справедливым государям и доблестным народом служит он. Его себе и выбирает ангел, и с ним летит к Раймунду-невидимкой. Тем временем валы Иерусалима уже толпами зрителей покрыты. К Лоринду и отряд ее тиран расположиться шлет по косогору. Со стороны ж противной христиане стекаются в порядке боевом. Срединное свободное пространство должно служить ареной поединка. Аркан следит и ждет. Все нет Танкреда, но перед ним другой какой-то воин. По счастью для тебя, граф говорит, противник твой теперь в вином уж вместе. Но не ликуй заранее, могу я заменить его на поединке. Могу от христиан по счету третьим явиться и помериться с тобой. Списевиц улыбается. — Ну что же, с Тонкредом стало? — спрашивает он. — Сбежал он с доблестью своей. Но где бы ни скрылся он, в земле или под водою не избежать ему моих ударов. — Ты лжешь! его Раймунд перебивает. Зачем танкред скрывался бы, когда по тебя он превосходит? Черкес дрожит от гнева и кричит. Ступай же, я согласен на замену. Увидят скоро. Как-то ты поддержишь своих речей заносчивых безумства. Сижаются, и оба занести удар копьем готовый в шлем друг другу. Раймунд в Арганта метко попадает, но даже покачнуть его не в силах. Спесивому органту сразу видно, как тщетны все его усилия. Незримая рука его удары от набожного воина отводит. В неистовстве кусает губы варвар, безумное проклятие изрыгает, копье ломает щепы и с мечом свирепо нападает на Раймунда. Конь Голову загнув, летит вперед. Раймун толчка удачно избегает, бросается направо и арганту удар наносит спереди. Черкес вторично налетает. Граф же снова отскакивает в сторону, однако на этот раз меч достигает шлема. Но шлем не проницаем, как алмаз». Жестокий египтянин, наконец, теснит его и прижимает сильно. Раймунд, боясь, чтоб не пришлось согнуться под тяжестью огромной, отступает, потом опять к противнику спешит. Вперед, назад, как будто окрыленный. Проворный конь послушен, как дитя, его руки малейшему движению. Так полководец осаждает башню среди болота или на горе. Испытывает Всякие подходы за хитростью изобретает хитрость. Так вертится и кружится Раймунд. Не прорубить ни лад его, ни шлема. В противнике он ищет слабых мест, куда бы мог проникнуть меч свободно. Доспехи египтянина уже повреждены, уже оляют кровью. Его же и не тронуты до ныне. Но шлемник даже вовсе не задет. Бесплодно сарацин в пустых ударах свой гнев неукротимый расточает. Но устали не знает он, и с каждым лишь промахом становится ужасней. Черкесу удается напоследок удар ответный графу нанести. При изворотливости всей от смерти не в силах был бы конь его избавить. Но та же все незримая рука над воином простерта неизменно, и на щите небесном... Угасают все пылкие старания староцина. Ударом сильным в щит небесной ковки разбитый Разлетается со звоном в блестящие осколки меч Арганта. Тот смотрит и глазам своим не верит. Ошеломленный взгляд он переносит на руку безоружную свою И стойкости в раймунде обретенной, как чудо небывалому, девица. Он думает, что меч его, а щит Раймунда раздробился. В том уверен и сам Раймунд. А и помощи небесной нет у него и подозрения даже. Но, видя безоружного врага, он прерывает бой, пренебрегая и низменной победой, и добычей, дающейся легко и безопасно. Готов уже он крикнуть Сарацину, чтоб тот другой взял меч. Но вспоминает, что у него в руках Честь христиан, и что его позор, их опозорит. Хоть низко он победы и не ищет, но рисковать не смеет общим делом. Пока он так колеблется, аргант в него меча бросает рукоятку, а сам коня пускает в скач и хочет грудь с грудью поединок довершить. Герою он удар наносит в щеку. Но тот, не растерявшись, успевает от пагубной хватки увернуться и в свой черед ударом ловким ранит ту руку, что, как коготь истребиный, в добычу уж вцепиться норовит. Тот отступает он, то наступает, и каждый раз при встрече с сарацином без промаха испытанным мечом ужаснейший удар ему наносит. Пускает в ход всю мощь свою, всю хитрость. Все свойства боевые, что явить способен гнев. И небо, и фортуна поддерживают все его усилия. Аргант в броне опору находящий бесстрашно недвижимым остается. Так посреди бушующего моря без мачты, без руля, без парусов корабль с волнами борется. Его бока из дуба крепкого. Напору седых волов не поддаваясь долго отсрочивают гибель экипажа. Ты погибался совсем Аргант, когда от смерти был избавлен Вельзевулом. Из облака клубящегося в небе он образ человечи выделяет. В доспехах и в чертах с Клориндой гордой ему живое сходство придает. Ни в голосе, ни в стане, ни в осанке нет от нее. Малейшего отличия, видение подходит к Ародину, известному стрелку, и говорит. «О, славный Ародин! Ты, чья стрела летит, куда твой взгляд повелевает! Что за несчастье было бы, если б в этом бою погиб оплот всей Палестины, и если б враг его спокойно встан с добычей драгоценной, возвратился!» Яви свою нам ловкость в полном блеске и дай твоим стрелам упиться кровью разбойника французского. За это и слава ждет тебя, и награжден ты будешь по заслугам господином. Соблазном увлеченный Орадин тотчас же вынимает из колчана стрелу и лук натягивает крепко. Дрожит от напряжения тетива, стрела летит по воздуху со свистом, Насквозь броню Раймунда пробивает и делает царапину на коже. Но здесь ее кончается полет. Раймунда, охраняя и ослабив удар, небесный воин нанести стреле не позволяет рану глубже. Отбрасывает граф стрелу и видит на латах кровь. И гневом весь пылая, громоподобным голосом он шлет черке обвинением в вероломстве. Готфринт, следя за боем зорко, глаз Строймунда не спускает. Это рана ему смертельной кажется, и ужас струей холодной в сердце проникает. И взглядом, и голосом к отмщению он поощряет воинов своих. Внезапно опускаются забрала, Все копья вверх, и кони вскачь несутся. Мгновенно на обеих сторонах приходит все в движении. Исчезает равнина под густой завесой пыли, взлетающей клубами к небесам. Щиты и шлемы, сталкиваясь, копья, ломаясь, наполняют воздух гулом. Полуживыми грудами лежат свалившиеся всадники и кони. Там испустили дух, здесь умирают. Лишь крики, стоны, вздохи всюду слышны. Все яростней, все жарче смертный бой. Теснят друг друга, сваливают, режут. Аргант, освободившись от врага и палец, и чужой вооружившись, врывается в середину схватки, бьет и топчет христиан, не разбирая, и путь себе широкий пролагает. В безумном ослаблении он ищет Раймунда одного. Как лев голодный, пожрать его он, кажется, готов. Но, тесно окружив его кольцом, ему преграду ставят христиане. Орман, Рожерде, Бернавиль, два брата Гюи, Герарды — все его теснят. Работает он палецей все так же. Препятствия его лишь разжигают. Из помещения тесного наружу так рвется разрушительный огонь. Арман кончает дни свои. Из братьев Гюи один лишь цел, другой же ранен. Рожер упал на мертвые тела и силы уж последние теряет. Теснее и плотнее все меж тем становится кольцо в круг Сарацина. Один он все выдерживает натиск, один судьбу сражения он колеблет. Готфрид с Балдуином посылает и отдает ему приказ. с отрядом ступай на левый фланг, где битва жарче, и окружи врага. Тот поспешает. Ленивый азиатец, наконец, перед напором мощным подается. Ряды его расстроены, и кони, и всадники. Все падает без сил. На правом фланге полное смятение. Один аргант там держится, в то время как Все вокруг стремительно бежит. Один он угрожает христианам, таким, хоть и не столь ужасным, был бы старукий великан, что полусотни мечей разил бы сразу, и притом столькими же щитами прикрывался бы. Незыблемо выдерживает натиск он и коней, и воинов. С отрядом сражается один, раздробленный давно его доспехи, тело в ранах. Кровь льется вместе с потом. Он же словно не замечает этого. В конце концов его свои же окружают и в бегстве увлекают за собою. Подхваченный стремительным потоком, ему он отдается по неволе. Но взглядами и голосом врагу шлет вызовы надменные все те же. Глаза его наводят смертный ужас. Слетает с губа гроза за угрозой. и все же он пытается напрасно остановить бегущую толпу. Вся хитрость, все усилия его бегущих удержать уже не могут. Они, забыв от страха дисциплину, не слушают ни просьб, ни приказаний. Готфрид же, убедившись, что судьба ему благоприятствует, намерен использовать победу, и отряды шлет новые на помощь христианам. Когда б иначе небо не решило, То стал бы этот день для христиан днем торжества и полным увенчанием всех трудностей их славного похода но силы преисподней опасаясь что власть их поколеблет эта битва скопляет в миг громады черных туч и на простор сцепей пускают бурю и солнце и лучи его скрывает отзоров смертных темная завеса Все небо черным пламенем горит, черней, чем пламя адских подземелий. И гром гремит, и град посевы губит, и затопляет низменность и ливень. Деревья сокрушая, ураган, дубы, утесы, горы потрясает. И дождь, и град, и молнии, и ветер. Все сразу поражает христиан. От ужаса внезапного ненастья колеблется их стойкая отвага. Немногие к знаменам робким робко жмутся. Кларинда же смятение это видя благоприятным пользуется мигом и скакуна вовсю пускает прыть. — Друзья! — кричит она. — Теперь за наши права вступилась сами небеса. Их гнев минует нас благополучно, И наших лишь врагов Разить нещадно. Лишенные оружия и света Они дрожат и уж готовы сдаться. Вперед, вперед! За мною, друзья! Куда судьба нам путь Указывает славный? Так воинов она Воспламеняет и нападает Вдруг на христиан. Над жалким их бессилием Смеется и рубит их Неистово. И гонит, воспрянувший Аргантус, угубляет смятение победителей своих, и кажут тыл они врагам и буре, поспешно покидая поле битвы. Бегущие, гонимые и адом, и смертными, они мешают кровь из ран своих с ручьями дождевыми, обильно наводнившими долину. На груды умирающих и мертвых безжизненными падают телами Рудольф, рукой Арганта пораженный и пир, погибший от меча Кларинды. Так в ужасе бежали христиане. Неверные с нечистыми в союзе преследуют их злобно по пятам. Один Годфрид бесстрашно подставляет ударом вражьим, молниям и буре свое лицо. Журит вождей, и, стоя у входа в стан, как неусыпный страж, встречает их сметенные отряды. Двукратно устремляясь на Арганта, он преграждает путь ему двукратно. В сплоченные ряды врагов, как вихрь, двукратно он влетает. Напоследок он сам и остальные за окопы скрываются победы неизведов. Спешат обратно в город Сарацины, А христиане в стан едва придут. Но все еще убежище они От разъяренной бури не находят, Преследуют не насти и там. Вода свободно проникает в ставки, А ветер раздирает их на части, Срывает и по воздуху разносит. Во ветра! Шум дождя и гром и крики В ужаснейший сливаются аккорд. Песня восьмая Гром перестал греметь. Утихла буря и замерло дыхание ветров. Вся в золоте и в розах выходила Аврора из небесного чертога. Но злобные зачинщики насти еще не унялись. Один из них, что Осторотом звать, своей сестре Дискордии такое молвит слово. Ты воин там видишь, что от мести борца за нашу славу ускользнул. Остановить его уж мы не в силах. Латининам расскажет он, какой его начальник участи подвергся. Важнейший он тайны выдаст выдастным, и это их принудит, может статься Бертольдова обратно вызвать сына. Возврат для нас опасный, мы должны предупредить силь хитростью, и силой. Сойди же к христианам. Что им вестник? На благо скажет, обрати во зло. Пролей в сердца латинин гельветийцев и англичан Могучую отраву разноплеменной розни. Посели в отрядах недовольства и раздоры. Тебя вполне достоин подвиг. Ты же властителю его и обещала. Сказал он, и чудовище тутчас же летит исполнить замысел коварный. А вестник, между тем, достигнув стана теле Христовых, говорит. — Я должен видеть вашего вождя. Меня к нему, прошу вас, проведите. Готфриду любопытная толпа его ведет. Почтительно склонившись, целует он ту доблестную руку, что заставляет Азию дрожать, и говорит. — Герой! От океана до звезд своими подвигами славный. Хотел бы я порадовать тебя вестями. И со вздохом продолжает. Единственный сын датского монарха, Свенон, опора старости его, горел мечтой стать под твои знамена, в ряды отважных мстителей христовых. Ни трудности похода, ни наследства, ни нежность к престарелому отцу, ничто — В его великодушном сердце унять не в силах было это рвение. Он под твоим главенством знаменитым хотел войны искусства изучить. Его душа безвестностью томилась. Исполнен был он зависти к Ринальду, сравнившемуся в возрасте столь юном с храбрейшими воителями мира. Но больше всех соблазна возбуждал в нем рвение венец небесной славы. Становится, пылая нетерпением, он во главе отряда молодежи и прямо через Фракию идет почти без остановок в Византию. Там император греческий радушно его в своих палатах принимает. Туда ж к нему является твой вестник с последними военными вестями. Рассказывает он о том, как пала Антиохия, И каким позором окончилась для персовых попытка обратно город взять. Я тебе рассказывает он, и о Ринальде, о том, как этот юноша в порыве великодушном скрылся, и в каких он подвигах являл свою отвагу. А напоследок вестник прибавляет, что вы уже у стен Иерусалима, и приглашает принца разделить последние хотя бы лавры с вами. Воспламеняют юношу рассказы, ему веками кажутся часы. С неверными сразится полное рвение, а мыть он жаждет руки в их крови. Как будто ваша доблесть боевая упреком служит трусости его. С недаемый стыдом он и советы, и просьбы все упорно отвергает. Страшит его одна опасность только. Не разделив опасностей твоих, не разделит с тобой и славы бранной. И ничего не слушает он больше. Сам ускоряет он свою судьбу. Едва, чтоб в путь скорее пуститься, первых лучей Авроры в силах он дождаться. Кратчайшую дорогу избирая, он даже не пытается ни трудных проходов, ни враждебных стран избегнуть. Он нас ведет неведомо куда, и мы ему покорны, как слепы. Здесь голод нас подстерегает, там природа заграждает нам дорогу. Вести борьбу приходится повсюду, но мы одолеваем все препоны, врагов уничтожая там и здесь. Победы в нас поддерживают бодрость, и мы, гордясь успехами своими, пределов Палестины достигаем. Тут наши скороходы нам доносят, что слышен шум оружия и видны распущенные по ветру знамена. А это заставляет их бояться, не войско ли идет на нас большое? Бледнеют лица воинов. Свинон же бесстрашно и спокойно озирает испуганные отряды и говорит Нас пальмы-победителей, друзья, или мучеников пальмы ждут сегодня. Надеюсь, я на первое, но славу нам большую еще сулят вторые. Когда-нибудь здесь в память нас воздвигнут потомки храм. Сюда стекаться будут народы, чтоб почтить могилы наши и чтоб трофеи наши увидать. Сказав, он расставляет часовых, распределяет должности, работы, Велит всем при оружии остаться и сам ни лад, ни шлема не снимает. И вот, среди полночной тишины, когда вокруг все мирным сном объято, Внезапно страшный рев пронзает воздух и судорогой землю потрясает. — К оружию! — кричат, и королевич летит, чтоб во главе отряда стать. Его глаза отваги мечут искры, лицо горит. Нас бурно атакуют. Враги непроницаемым кольцом охватывают нас. Мечи и копья вздымаются вокруг дремучим лесом и сыплются дождем обильным стрелы. На каждого из нас в бою неравном по двадцати приходится врагов. Немало уж сраженных и немало во мраке при последнем издыхании. Но в том же мраке и убитых число и раненых число погребено, и подвиги и беды наши ночь под черной пеленой таит ревниво. Меж тем свинон являет неустанной силу рук и тяжесть их ударов, вокруг него течет ручьями кровь, и груды тел ему оплотом служат. Куда он на коне в разгаре схватки не обернется, всюду он несет в своих глазах лучистых смертный ужас и смерть в своей руке вооруженной. Сражаемся мы так, пока авроры лучи не озаряют небосклон. Рассеяв тьмы все ужасы, они же все ужасы нам смерти открывают. Столь вожделенный день приносит нам лишь зрелище смятения и печали. Весь стан телами мертвыми усеян и нашими останками покрыт. Две тысячи нас было, а осталось не больше сотни. Дрогнуло ли сердце геройское от ужаса, не знаю. Но светил был и ясен вид свинона. И говорит он нам, возвысив голос. — Пойдемте же, товарищи. и к счастью, и к славе по пути, что указали нам павшие бойцы своею кровью. Он говорит, и улыбаясь смерти, что быстро приближается к нему перед потоком хлынувшим отвагу и стойкость беспримерную, нам кажет. Нет лад таких, хотя бы из алмаза, чтоб меч его могучий не пронзил. Не в долге тело юное собою одну сплошную рану представляет. В неукротимый труп уже не жизнь, а храбрость лишь одна влагает душ. Он на удар ответствует ударом, Чем глубже рана, тем он сам страшней. Но вдруг, глазами яростно сверкая, поддержанный товарищами воин свирепо нападает на него и после долгой схватки побеждает. И падает царевич благородный, и некому запавшему отмстить. О, кровь, великодушно пролетая, о, властелина лучшего останки. Свидетелями будьте вы, что жизни я не берег. Я презирал опасность, и если б ни мои решило небо в тот миг пресечь я умер бы достойно. Среди своих товарищей умерших свалился я. Один еще живой, но уже чувств лишенный и сознание. Глаза завеса черная покрыла. Так я лежал и вдруг очнулся. Веки мои раскрылись вновь. Мне показалось, что это ночь. В пространстве темном слабый колеблющийся свет увидел я. Я был еще не в силах различать ближайшие предметы. Я как будто и бодрствовал, и спал. То открывались глаза мои, то закрывались снова. От влажности земли моей постели, а также и от свежести ночной, я ощущал такие боли в ранах, что думалось, пересчитать их мог бы. А свет все приближается меж тем. Уже я различаю тихий говор. С усилием приподнимаю веки и вижу, надо мной два человека в одеждах длинных с факелом стоят. О, сын мой, слышу, не теряй надежды на Господа. Он помощью своею предупреждает чистые молитвы. Протягивает руку говорящий и с видом вдохновенным произносит в полголоса неясные слова, которых смысл мне вовсе не понятен, и прибавляет. Встань! Я поднимаюсь, внезапно, полной бодрости и силы, и уже же не чувствую, как будто мне кто-то жизненную даровал. На них я в изумлении гляжу, и говорит мне старец. Маловерный, ты все еще в сомнении. Где мысли ублуждаешь ты? Не призраки ты видишь, служители Христовы. Мы ушли от мира и от всех его соблазнов, и чтоб заветом следовать Господним, не ведая людей, живем в пустыне. Предвечный Бог, что правит всей вселенной и в чудесах великих проявляясь, не отвергает неизменных орудий. Тот бог меня послал тебя спасти. Не хочет он, чтоб почести высоких лишилось тело, бывшее жилищем столь доблестной души, с которой ждет его соединение в вечной славе. Свинону уготована могила, достойная его деяний славных. И к ней веков грядущих племена придут почтить с молитвой прах героя. Взгляни на небосклон, увидишь ты на нем звезду блестящую, как солнце. Она тебя и приведет к священным останкам господина твоего. Внезапно из звезды, что затмевает собой все светила, или, точнее сказать, из солнца этого на землю не сходит луч. Подобно золотой черте он продолжается до тела, на нем все раны ярко освещая. И в клочьях окровавленного мяса я признаю почившего вождя. Лежал он не ничком, а было к небу прекрасное лицо обращено, куда при жизни все его желания стремились неуклонно. Как живая, с угрозой смертной, правая рука меча еще сжимала рукоятку. а левая, покоясь на груди, безмолвную молитву выражала. Печали неизбывной предаваясь, обильными слезами орошаю я эти раны. Старец, между тем, освобождает меч, в руке зажатый, и говорит. — Ты знаешь, эта сталь, пролившая сегодня столько крови, есть чудное создание искусства. И равного ему нет в целом мире. Желает небо, чтоб оно без пользы не оставалось тут, А перешло бы из этих рук в счастливейшие руки, Не менее достойные при том. Пусть с ловкостью и силой такой же они владеют им в бою, Но дольше пусть сохранят его И посвятят отмщению за прежнего владельца. Свинона Сулейман убил. Так пусть же погибнет сам он от меча Свинона. Возьми его, и с ним встан стан христианский и к стенам Иерусалима поезжай. Не бойся, что в странах попутных встретишь ты новые препятствия. Десница, блюдущая твой путь, все сокрушит, что задержать тебя на нем могло бы. Желают небеса, чтоб голос твой с твоею жизнью ими, сохраненный народом, возвестил о благочестии и об отваге павшего. Они желают, чтоб его пример дал новых воителей, и мстителей за веру, и чтоб, когда минует наше время, воспламенил он будущих героев. Теперь тебе открытие должен, кто свинона меч наследует. то юный Ринальд, что всех отвагой превосходит. Ему вручишь ты этот меч и скажешь, что небо и земля лишь от него ждут должного возмездия за героя. Пока его и слушаю безмолвно, мой взор уж новым чудом привлечен. На месте, где покоится усопший, встает великолепная гробница, Охватывает тело, и его, смыкаясь вновь в своих, хоронит недрах. Незримая рука меж тем уж чертит, на ней свино на имя и деяние. Я памятник и надпись созерцаю, и взор от них не в силах оторвать. «В гробнице этой, — старец говорит, — Почиет прах его среди друзей, Чьи праведные души, слившись с Богом, Блаженством вечным будут упиваться. Останком дань ты заплатил слезами. Мое уединение послужит убежищем тебе, Пока заря тебя опять в дорогу не погонит. Сказав, меня ведет то по холмам, то по долинам старец, Через силу я следую за ним. Так достигаем мы каменной пещеры, наконец. Там со своим учеником спокойно он и живет среди лесных чудовищ. Невинностью одной вооруженной выной он не нуждается в защите. Он предлагает мне простую пищу, и тело, утомленное мое, вкушает мирный сон на жестком ложе. Но чуть заря блеснула в небе, оба отшельника встают уже. Втроем к предвечному возносим мы молитвы. Прощаюсь я со старцем и, запомнив его советы, в путь пускаюсь новый. Смолкает вестник. Воин благородный, Готфрид ему в ответ, ты нам приносишь ужаснейшую новость. На нее слезами лишь мы можем отозваться. В мгновение одно утратить столько героев и друзей. И где их прах? Как молния твой, повелитель славный, блеснул лишь для того, чтобы вновь исчезнуть. Но смерть им в честь. Падение такого не стоит ни победа, ни добыча. Столь благородных Лавров никогда в своих стенах не видел капитолий. В селениях небесных, в храме славы, бессмертие венец их ожидает. Там, раны, показав свои, они похвалятся геройским поражением. Но ты, что, пережил их? Ты, что должен невзгод войны еще изведать много. Их торжеству порадуйся. и горе морщины на лице своем изгладь. Ринальда, спрашиваешь ты, далеко блуждает он от нас, и мой совет — здесь ожидать о нем известий верных, и уж потом на поиски пуститься. Готфридовы слова у всех в сердцах к Ринальду сразу нежность пробуждают. Все говорят они, Герой наш юный блуждает среди неверных обречен, и все на перерыв спешат поведать датчанину о подвигах его, все шире перед взором изумленным развертывая ткань геройской жизни. Чем больше вспоминают о Ринальде, тем все сердца растроганы сильнее. И вот среди чарующих рассказов внезапно возвращается отряд и стана незадолго перед этим приманкую добычу увлеченный. Стада у неприятеля успешно отбитые, перед собой он гонит. И он же слишком явное приносит свидетельство нагрянувшей беды. Разбитые, раздробленные, кровью покрытые Ринальдовы доспехи. Тревожнее один другого слухи по стану разлетаются тотчас. При имени героя с громким плачем сбегается толпа к останкам славным. Их сразу узнают. И эти латы огромные, и этот шлем блестящий, и эту птицу с молнией в когтях, со взором вечно к солнцу устремленным. Их видели и в славе, и в почете. И вот они валяются в пыли. Ужасный вид обломков загрязненных во всех сердцах и гнев, и скорбь рождает. Пока идет по стану смутный говор и сыплются со всех сторон догадки начальника отряда, что привез кровавую находку, Алипранда, Готфрид зовет к себе и задает прямой вопрос. — Где ты нашел все это? Скажи по правде, добрый или худой ли? Тот, как солдат и рыцарь, отвечает. В двух днях отсюда, у пределов Газы, лежит уединенная долина. Со всех сторон она оцеплена холмами, а с холмов ручей стекает и вьется резвой змейкой по траве. Древесную листвой осененной. Едва ли, где, я думаю, найдется удобнейшее место для засады. Разыскивая скот, что там пасется, мы видим вдруг кровавые следы. А у ручья тотчас же примечаем труп рыцаря. Мы узнаем доспехи, хотя и крови и пыль их покрывает, и замираем в трепете зловещем. Черты лица хочу и разгадать, но головы не нахожу у тела. И правой также не было руки, а тело в ранах. стылу тылу нанесенных. Поодаль, крылья белые раскинув, лежал орел, со шлемом неразлучный. Пока вокруг я взглядами ищу, кто мог бы свет пролить, как очевидец, является крестьянин перед нами. Но нас, едва предметив, исчезает. За ним спешат в погоню, настигают, и на расспросы он дает ответы. Увидев накануне, как из леса внезапно вышел воинский отряд, и, спрятавшись поспешно, он приметил у одного из воинов в руке отрезанную голову. Погибший был рус и юн по признакам наглядным. Ужасную добычу завернув, ее к седлу привесил тот же воин. Отряд же, как рассказчик по одежде мог заключить, из нашего был стана. Доспехи... С тела сняты. Я его горючими слезами орошаю, предать земле приказываю с должным почетом и беру с собой доспехи. Но если это юного героя и вправду тело, то оно иных и почести достойной гробницы. Рассказ закончив, Алипранд уходит. Готфрид вздыхает тяжко и не может с ужасной мыслью в сердце примириться. По признакам вернейшим хочет он и труп узнать, и отыскать убийцу. Ночь настает, и темными крылами небесное пространство покрывает. Желанное забвение сердцам приносит сна обманчивые грезы. Ты, Аргелан, один, лютейший скорби, стрелою пораженный, в глубине своей души не ведаешь покоя. И сон бежит от глаз твоих открытых. В речах отважный, пламенный, мятежный Родился Аргелан в долине Тронта. Среди борьбы и войн усобных Питал себя он злобой и местью. Подвергнутый изгнанию потом, Он кровью наводнил родную землю. И в Азиюках воин напоследок Для подвигов достойнейших был призван. Лишь на заре глаза его закрылись. Но это был не сон-успокоитель, а сонная дискордии отрава. В оцепенении тяжками в бреду он не вкушал желанного покоя. Безжалостная фурия, меняя один ужасный образ на другой, ему на миг забыться не давала. И напоследок воина он видит с отрубленной рукой и головой. а голову рука другая держит. Прерывистая речь из уст Багровых со вздохами и кровью вылетает. «Беги же, Аргелан! Беги скорее из стана оскверненного убийством! Беги от нечестивого вождя!» Друзья, Кто защитит вас от Готфрида, которого я стал невинной жертвой? Меня, сгубив предательский злодей, теперь и вашу гибель замышляет. Но если ты еще стремишься к славе и в мужестве своем еще уверен, тогда бежать не должен ты. Тогда пусть кровь тирана смерть мою искупит. Последую я тенью за тобою. Гнев буду разжигать в тебе, и в руку твою вложу неотразимый меч. Сказала так, и в сердце Аргеллана вливает новый яд. Он вне себя вращает изумленными глазами, потом вооружается и в диком неистовстве сзывает итальянцев. зывает их в то место, где Ренальда развешаны доспехи, И в таких словах свою им ярость изливает. Так скопищи тиранов вероломных, Которые насытиться не могут ни золотом, ни кровью, Так они давить нас будут скипетром железным И шеи нашей гнуть упряжкой рабской. Обиды и жестокости той власти, Что семь уж лет мы терпим над собой — еще тысячелетия могли бы в Италии питать негодование. Не буду говорить о килики, танкредом завоеванной, потом французами присвоенной обманно и ставшей мздой коварства в их руках. Не буду говорить, что чуть, где нужно ведь отвагу, мужество и твердость, всегда уж против тысячи смертей один из нас идет на битву первым. Но на досуге мирном, лишь настанет черед делить и лавры, и добычу, французы все сумеют захватить. И славу, и богатство, и трофеи. В былое время, может быть, такие обиды уязвляли нашу гордость. Что говорит теперь о том, когда совершено ужасное злодейство? Они убили юного Ринальда, поправ законы Бога и природы. и молнии небеса на них не шлют. Земля не расступается под ними. Они убили юного Ринальда, опору и защиту нашей веры. Герой не отомщен еще. Да что, не преданы земле его останки? Вы спросите, пожалуй, кто убийца? О, кто ж, друзья, кто ж этого не знает? завидуют не явно ли для всех Готфрид и балдуин отваги нашей зачем мне доказательства искать В свидетели я небо призываю что нынче утром видел я Ренальда блуждающую тень ужасный образ сколькими преступлениями вскоре нам это преступление грозит да я не спал воочию я видел он и сейчас везде передо мной Что делать нам? Терпеть ли над собой, как было до сих пор, всю ту же руку, сочащуюся кровью неповинной? Бежать ли прочь на берега Евфрата? Вступить в борьбу с изнеженным народом, настроившим цветущих городов? Все города, конечно, станут наши. С французами делить мы их не будем. Уйдем. и пусть, коль надо, без возмездия останется прославленная кровь. Но если б наша чахлая отвага пылала так, как ей пылать прилично, о, скоро эта гнусная змея, пожиравшая красу и гордость нашу, под нашими ударами себе нашла бы смерть тиранам назидания. Хотел бы я, да, если бы вы такой же отвагой обладали, как и силой, Хотел бы я, карающий свой меч, вонзить в то сердце, где живет измена. Так говорит фанатик Аргелан. Он яростью все души заражает. «К — К кричит он в выступлении. И юноши — к оружию! — кричат. Дискордия, мечом среди них сверкая, льет яд в воспламененные сердца. И ярость, жажда крови растут не по часам, а по мгновениям. Везде распространяется зараза. Отрядом итальянским, овладев, захватывает ставки гельветийцев. От них же шаг один до англичан. Не случай скорбный только. Не утрата любимого товарища-героя поддерживает вспыхнувший мятеж. И старая вражда его питает. Забытые припоминают счеты, Французов нечестивцами зовут. Уж ненависть в угрозы переходит, И удержать ее ничто не в силах. Так на огонь поставленная сильной Вода шумит, кипит, И, наконец, поднявшись, Выливается наружу. Немногие с рассудком трезвым люди Не в состоянии правду Ослепленной толпе внушить. Танкред, Камил, Вильгельм имели и значение, и влияние среди своих, но были все далеко. В неудержимом рвении спешат к оружию восставшие отряды. Нежданно мирный воздух потрясают трубы мятежной звонки и раскаты. Меж тем со всех сторон бегут к Готфриду, крича ему, чтобы он вооружался. И первым появившись, Балдуин, бок о бок с ним, становится тотчас же. Услышав обвинение, герой возносит к небу взор и восклицает. «О, Боже! Ты, что ведаешь тот ужас, какой питаю я кровопролитию! Сорви свои десницы всемогущей повязку, что глаза их закрывает, и пусть они, слепцы, прозрев, увидят мою невинность так, как видишь ты!» Воскликнув так, он чувствует в своей крови уж новый пыл. С надеждой в сердце, с отвагой на лице идет навстречу он воинам, вообразившим, будто им подобает мстить за смерть Ринальда. Звучит кругом оружие, он слышит и ропоты, и угрозы, но ничто остановить шаги его не может. На нем сверкают латы, он одет в пышнейшие свои одежды, Руки свободны от оружия, лицо озарено величием небесным. Лишь скипетром он машет золотым, в котором вся и власть его и сила. Он держит речь, и голос у него сильнее, чем у смертного бывает. Что значат эти дикие угрозы и этот шум бессмысленный? «В чем дело? Вы так-то уважаете меня? Или я вам недостаточно известен? Готфрид в убийстве гнусном заподозрен? Не ждете ли вы, что я сейчас смиренно оправдываться стану, защищаться? Что я до просьбы нижусь перед вами?» Нет. Никогда вселенная, где имя мое гремит из края в край, меня не упрекнет в бессилии постыдном. Защитника виных я не желаю, как этот жезл и подвиги мои. Пусть милости уступит правосудие, виновных не постигнет кара. В память усопшего я всех прощаю вас. Один лишь Аргеллан ответить должен за общую вину своей жизнью. столь слабым подозрением поддавшись, и вас в свою ошибку он вовлек. Так говорит, и пламенные взгляды величием и ужасом сверкают. Виновный же подавленный, дрожащий, не смеет на него поднять свой взор. Дрожавший от гнева и от злобы, пылавший кровавой местью жаждой, Безумно потрясавшая мечами и дротиками, Дерзкая толпа теперь, понурив головы, С безмолвной покорностью внимает властной речи. Она спокойно сносит, что при ней Заковывают в цепи аргеллана. Так лев великолепный, что сейчас ревел, Ужасной гривой потрясая, Едва увидит руку, что смиряла его, Еще детеныша свирепость, Склоняется надменной головой под гнетом хорошо знакомой цепи. Дрожит перед угрозой и опять, и мощь свою, и гордость забывает. Толкует, будто в это же мгновение крылатый видок грозного воитель покрыл благочестивого Готфрида щитом небесным. И держал он, будто в руке еще олевший кровью меч. Но кровь была тех стран и тех народов, Чьи грешные деяния, наконец, Возмездие Творца воспламенили. Так бурное восстание утихает. Оружие долой, и страсти гаснут. Готфрид идет к себе, Весь поглощенный намерением великим. Третьей ночи, дождавшись, Хочет он идти на приступ, исследует он страшные снаряды, что сокрушить должны оплот Салима, неся в него и гибель, и разгром. Песня девятая. При виде. Ненавистного покоя, истихшего смиренно мятежа, Бессильное бороться против рока и неба изменить предначертания, Дочь преисподней в злобе улетает, иные сеять козни и бичи. Где явится, везде бледнеет солнце, Везде трава, зачахнув, умирает. Известно ей, что знаменитый сын Бертольда из Христовой Рати изгнан, что больше уж ни Танкреда, ни прочих опаснейших воителей в ней нет. И говорит она, чего же еще мне ждать? Теперь черед за Сулейманом. Врасплох напав, он без труда захватит ослабленный и разделенный стан. сказала, и летит к ордам бродячих, которых стал главою Сулейман, считавшийся ужаснейшими смертных, восстания поднявших против неба. Тот Сулейман, что по сказанию был рожден землей Олимпу на погибель. Над турками царил он, и Никея столицей была его владений. Соприкасаясь с Грецией, Она лежала между Сангаром и Меандром. Их населяли в древности медиане, фригийцы и лидийцы, а равно и понта и вифинии народы. не однако же, престол тирана опрокинули, и слава его померкла после двух сражений. Напрасно он противился судьбе. Подвергнутый изгнанию из своих же владений, вынужден он был в Египте искать себе приюта наконец. Его радушно принял сам властитель, обрадовавшись случаю такую в лице неустрашимого героя иметь подмогу против христиан. Но прежде чем намерение свои осуществить, снабдил он Сулеймана достаточными средствами, чтобы помощь со стороны арабу обеспечить. Пока он сам взывает под знамена и Азии, и Африки народы, наживую прельщенные толпы разбойников спешат за Сулейманом. Объединив их под своим главенством, опустошает он святую землю И христиан от моря отрезает. Тая глубоко в сердце жажду мести и память о падении своем, Он весь свирепым рвением пылает. Но в хаосе изменчивых решений Теряется мятежная душа. Дискордия является ему Под видом старца тощего. В глубоких морщинах бледное лицо, Густые усы висят над подбородком бритым, Окутана челмою голова, До самых пят спускается одежда, Кривая сабля сбоку, Лук в руках, колчан, звенящий глухо за плечами. И говорит она устами старца, Среди равнин безлюдных, по пескам безводным и бесплодным мы блуждаем. Меж тем Готфрид Салимскую твердыню с угрозою колеблет, и она готова уступить его напору. Еще промедлив, скоро мы увидим, как в пламени Былой погибнет город. Не в том твои победы и трофеи, чтоб все ложечь и угонять стада. И так ли Сулейману подобает мстить за свои обиды и потери? Воспрянь же вновь, и под покровом ночи тирана одолей в его окопах. Верь старому Араспу, что тебе не изменял ни в славе, ни в изгнании. Враг нас не ждет. В хичливости своей и мысли он не допускает даже, чтоб варвары, привыкшие лишь грабить, дерзнули на такой отважный шаг. «Ну, — Но, варвары, тебя вождем имея, в уснувший стан проникнут без боязни. Так говорит она, и Сулеймана, воспламенив, становится незримой. Султан, воздевши руки, восклицает. — О, божество, явившееся мне в телесной оболочке, чтоб гневом и злобою мое наполнить сердце! На твой призыв лечу я. — Да, лечу. Горами тел равнину всю покрою и всю ее залью реками крови. Лишь руку бы мою ты направляла. Умолкнув, он взывает безосрочно бездейственные полчища свои, остывшие сердца их распаляет, и будет в них уснувшую отвагу. Чудовище само трубит сигнал, и страшное развертывает знамя. Покорная султану за ордою, орда летит быстрей людской молвы. Дискордия сперва летит за ними, потом преображается в гонца. В тот миг, когда и день, и ночь над миром владычествуют будто бы совместно, она уже в Салиме. Возвещает тирану о походе Сулеймана, о цели нападения и о том, когда и как оно должно свершиться. Сгущаются уж тени над природой. Зловредных испарений пеленою Взамен ночного иная роса кровавая Обильно кроет землю. Видениями наполнен воздух сонный. Слух ловит шорох крыльев исполинских. Разверзлась бездна черная, И все, что в ней живет, наружу извергает. Среди всех этих ужасов надменный султан подходит к ставкам христианским. Но в час, когда уже за половину пути перевалила ночь, привал он делает поблизости от места, где сладким сном покоятся французы. Там речью смелой воинов своих одушевляет он и ободряет. Вы видите перед собою стан, обогащенный сотнями разбоев. Всей Азии сокровища пожравший. Прославлен больше он, чем страшен в правду. Его теперь вам небо предает. И кони и доспехи дорогие быстрее вам достанутся в добычу, чем недругам защитую послужит. Не та уже тарать, что силы персов сломить могла и овладеть Никеей. Столь долгая и тяжкая война ущерби нанесла неисчислимый. Да будя на и та же, сном теперь объятая, на что она способна? Мгновение довольно, чтобы этот сон временный в сон вечный обратился». Вперед! Я сам по их телам бессильным Дорогу проложу для вас в их стан. Пусть каждый меч разит, как мой, Пусть каждый из вас, как я, пылает злобной местью. Сегодня упадет престол Христа, И Азии вернете вы свободу. Так воинов воспламеняет варвар, И втихомолку к стану их ведет. Меж тем, при первом проблеске рассвета Сверхчаяния он видит часовых, Расставленных Готфридом осторожным В охрану от внезапных нападений. Приметив неприятеля, Они к передовым отрядам отступают И криками их будет. Те, поспешно вооружившись, К битве уж готовы. Когда не остается и сомнений для варваров, что их набег открыт, военных труб вдруг раздаются звуки. Весь воздух содрогается от лязга, оружия и ржания коней, и бездный отклик шлют зловещим гулом. Дискордия, зажегший адский факел, предупреждает жителей Салима. Быстрее бури, лютый сулейман, настан еще сметенный налетает, поток, несущий в море и деревья, хижины, внезапно города, сжигающие молния, вулкан, и ужасы, и трепеты, источник, лишь слабыми подобиями могут служить безумной ярости султана. Не ведает он промаха, сражаясь. Что не удар, то рана или смерть. Десятки рук его разить готовы, Мечей его касаются десятки. Шлем стоны издает и сыплет искры. Не чувствует он, будто ничего, Иль, подавляя боль от ран техчайших, как легкие царапины их терпят. Один со всей удалью и мощью наносит он отряду поражение. Рабы устремляются за ним. Спасение ищут в бегстве христиане. В одну толпу смешавшись, за окопы и те, и эти вместе проникают. Весь стан собой являет в этот миг уныние, развалины и ужас». На шлеме Сулеймана с головой приподнятой и с загнутым хвостом ужасная змея кольцом свернулась. Из пасти заостренные трижала сквозь пену синеватую торчат. И слышится, как будто свист змеиный, и мнится, что она в пылу сражения сама и дым, и пламя извергает. И в этом устрашающем уборе еще страшнее кажется султан. Такой же вид при грозном блеске молнии имеет океан для морехода. Лишь явится, одни бегут дрожа, другие же заносят меч отважно, и каждый миг во тьме ночной тревогой скрытой опасности растут. В Италии родившийся Латин — Одним из первых в жаркий бой вступает. Усталость сил его не истощила, и храбрости не победили годы. Пять сыновей его из детских лет, чуть вышедшие, рядом с ним дерутся. Тяжелые доспехи угнетают их нежные хрупкие тела. Примером подавая, разжигает он бранный пыл в сердцах их и в руках и говорит. «Вперед на нечестивца, что бегством наших воинов кичится! Пузрелище зрелище погибших от него препоной вашей удали не служит! Не забывайте, лавры тем дешевле, чем с меньшую опасностью достались!» Так юных львов воспитывает мать. Еще у них и гривы нет на шее. Еще вполне их силы не окрепли и не сложилось тело, но уже она через опасности их учит добычу находить. Бросаться смело на всякого, кто их покой нарушит, и робкое преследовать зверье. От юношей не отстает старик. Они султана разом окружают и, как один, в одно и то же время шесть копий устремляют на него. Но старший и храбрейший вслед за тем, копьё отбросив в сторону, к султану вплотную приближается, чтоб меч в его коня вонзить по рукоятку. При полной неподвижности неверный глядит на нападающих с презрением. Так в бурю одинокая скала, в самой себе опору обретая, и небу и волнам бросает вызов. Одним ударом череп рассекает султан тому из братьев, кто хотел его свалить, убив коня сначала. С любовью к умирающему брату протягивает руку Арамант. Бесплодная и роковая нежность, влекущая лишь новую погибель. Султан, мечом ударив по руке, обоих братьев друг на друга валит. И падают вдвоем они, мешая и кровь свою, и вздохи перед смертью. Сабин заносит издали копье, но миг один, и уж оно в осколках, А сброшенный с седла воитель юный уж на земле и под конем врага. С трудом земные узы порывая, душа его прощальный шлет привет, и небу лучезарному — И жизни, так много светлых дней ему даривший. Из пятерых живыми остаются два брата-близнеца, Пик и Лаврентий. Лицо в лицо они давали часто родителям к ошибкам милый повод. Но Сулейман впервые и навеки их разницей жестокой отмечает. С плеч голову он сносит одному — Другому же насквозь пронзает сердце. Отец или нет, скорее тот несчастный, что был отцом всех сыновей своих и всех своих надежд, погибель видит. Как может и дышать он, и сражаться, и взгляд он не бросил на черты покрытые ужтениями смерти? Иль не приметил он, как простирались к нему уже в последних корчах руки. Часть горести его под пеленой скрывает благодетельная ночь. Но для него цены уж не имеет победа, если сам он не погибнет. Так явно не щадит своей он крови, так явно жаждет крови Сулеймана, что не решить, чего он больше хочет. Убить или. Быть убитым самому. Кричит врагон напоследок. Варвар, ты презираешь возраст, мой слабость, и все мои усилия не могут привлечь ко мне оружие твое. И с этими словами он наносит ему такой удар, что пробивает насквозь броню. Струей широкой кровь стремится из пробоины наружу. В ответ на крики, на удар, султан со злобой устремляется на старца. Пронзает и его доспехи также, и меч ему в утробу погружает. Короткий вздох лишь испустив, несчастный уж без дыхания падает с коня. И вытекает кровь попеременно то из рта, то из глубокой раны. Так мощный дуб на опенинах, долго налет и бурь с презрением встречавший, И бурей же, поваленной внезапно, соседние деревья валит сам. Так и несчастный воин за собою противников ближайших увлекает. Боец неустрашимый и не мог иначе, как с толпою жертв погибнуть. Пока султан неукротимой сечей питает злобу алчную, арабы, вождя, воспламененные примером, нещадно избивают христиан. И Генрих Брит, и Алаферн Баварец, сраженные Драгутом, погибают. Гильберту и Филиппу и земель прирейнских, смерть в мече Ариадена. Бьет палицей Эрнеста Альбазар и гибнет Ангеран от Альгазеля. Но кто бы мог в кровопролитной свалке пересчитать неведомо погибших? Меж тем Готфрид, проснувшийся от криков, срывается с постели. Он уж в латах, уж воинов кольцом он окружен, уж во главе отряда он несется. Переполох ужасный, с как каждым мигом все больше возрастающий, наводит Готфрида на догадку, что на стан арабы неожиданно напали. Ему известно было, как они равнину разоряют, но и мысли не мог он допустить, чтобы дерзость этих разбойников простерлась так далеко». Пока он поспешает к месту битвы, — «К оружию!» Внезапно раздается тревожный зов с другой уж стороны, и воздух потрясает рев ужасный. То во главе отряда осажденных на христиан Клоринда налетает. Органт при ней, и говорит тогда Готфрид с ним рядом скачущему Гвельфу. Ты слышишь эти яростные крики, что от салимских стен несутся к нам? Необходимо, чтоб твоя отвага и ловкость помешали нападению. Возьми с собой часть нашего отряда, спеши туда и защищай копы. А я сейчас на варваров ударю, чтобы отразить нечаянный набег. Сказал, и в направлениях различных назов своей судьбы стремятся оба. Гвельф против осажденных, а Готфрид — туда, где упиваются победой отпора ненашедшие арабы. В пути его отряд все возрастает, и, наконец, могущественный, грозный, является на пир кровавый он. Так Ридан, смиренно не спадая с родных высот, лишь узкое сперва прокладывает русло. Но чем дальше, тем и воды, и гордости в нем больше. В конце концов, мятежной пеленой победно затопляет он равнину и с морем в бой вступает. Не дары ему неся, как будто бы, а вызов. Готфрид при виде христиан, бегущих, им путь перерезает, угрожая. — Куда и от кого бежите вы? Взглянули бы, кто гонится за вами. Вы перед шайкой варваров дрожите, Что раны наносить и получать открыто не умеют. Возвратитесь, один ваш взор селит В сердца их ужас. Сказав, бока сжимает он коню, И вот уже он в пламени пожара, Зажженного султаном, презирая и пыль, и кровь, И копья, и мечи. Ломает он крепчайшие преграды, честнейшие ряды он прорывает, взмахнет мечом и валится в округе пешие всадники и кони. Наскакивает он на груды тел полуживых и мертвых. Сулейман же отнюдь не уклоняется от битвы, напротив, сам готовится мечом разить благочестивого Гадфрида. Воителей каких, каких героев судьба со всех концов земли сбирает, чтоб силами померяться могли? Отвага будет с яростью бороться. Всей Азии решен здесь будет жребий. Чей взгляд бы все удары уследил, и всякое движение чей наглядный язык изобразил бы? Бой ужасный. Молчанием обхожу я сотни тел, что скрыла ночь, но что достойны были свидетельства и солнца, и вселенной. Готфриду повинуясь, христиане возобновляют натиск с прежним пылом, а варвары султана окружив толпой непроницаемой теснятся. Латиняне неверные, Все землю кровавыми ручьями орошают, и смерть от победителей летит на крыльях-невидимках к побежденным. Так северные и южные ветры делят воздушное и водное пространство, с упорством равносильным посылая на тучу-тучу, на волну-волну. Так в этой страшной схватке не сдается врагу ни та, ни эта сторона. Щит в щит, меч в меч, шлем в шлем. Все перемешку сшибаются и режутся друг с другом. Со стороны Иерусалима битва кипит с такой же яростью и мощью. Невидимые сонмы адских сил киша простор воздушных наполняют и варваров поддерживают бодрость. Об отступлении нет ни в ком и мысли, и пламя преисподней раскаляет арганта, что горит, и сам собой. Уж в бегство обратил он аванпосты, и смаху перепрыгнул он копы, и мертвыми телами рвы наполнил, и путь себе широкий проложил. Отряд не отстает, и первых ставок в резне кровопролитной достигает. Клоринда, не желая занимать второе место, шествует с ним рядом. Бежали христиане уж в то время, когда к ним Гвельф с отрядом подоспел. Он в их созывает, собирает и вражьих скопищ сдерживает ярость. Сражаются повсюду, и повсюду потоки крови льются. Между тем... На это царство ужаса бросает владыка мира взгляд с высот небесных. В святилище сидит он недоступным и праведный, и милостивый. Миру законы жизни он дает, свое создание наряжает, украшает и каждый миг движением каждым правит. В торжественном величии, на вечном престоле всемогущества и славы, единый свет тройным сияет блеском. У ног его судьба, пространство, время, движение и фортуна, что по мольбам, не внемля нашим, прахом рассевает и славу, и богатство, и короны. Чистейшие глаза, слеплены сиянием лучезарным. Славословие царя царей бесчисленные духи вокруг его престола тихо реют. Дары блаженства, равные вкушая, они в своем блаженстве не равны. Из них зовет предвечный Михаила в алмазных искры мечущих доспех. Ты видишь, — говорит, — как мой народ одолевают силы преисподней, и сколько во вселенную они из смертоносных бездн смятенья вносят. Скажи, чтоб предоставили сражаться они бойцам, и чтоб не отравляли жилище смертных бешенством своим. Удел их тьма, и пусть в нее вернутся. И на самих себе, и на других, такой же каре, свыше обреченных. Пусть там свою испытывают злобу. Я так хочу, я так повелеваю. Небесный воин, голову склонив, вдруг крылья распускает золотые, Быстрее, чем мысль, он пролетает область огня и вечно блещущих шаров, где пребывают слава и блаженство. Без остановки пересек он небо хрустальное и этот звездный круг движением обратным уносимый. Юпитера, Сатурна и другие планеты видит он в неравном беге. Из этих же пространств Благополучных Дня вечного, сверкающих Красою, спускается он В страны гроз и бурь. Где в воинах бесконечных Беспрерывно То умирает мир, То из развалин своих же Возрождается опять. Стремительным полетом Рассевает он мрак густой И тайны все его. Попутно золотится Ночь от света, что от себя бросает лик небесный. Так солнце после бури облака расписывает дивными цветами. С небесной тверди так, в земные недра, как бы срываясь, падает звезда. И вот он там, где силы преисподней в сердцах неверных распаляют ярость. На крыльях распростертых между тем повиснув, Потрясает он копьем и говорит. Несчастные среди мучений адских Всю свою гордыню, сумевшие сберечь, Должны вы знать, Какие стрелы шлет судья предвечный. На небесах начертано, Что стены Сиона перед знаменем склонившись, ворота христианам распахнут. Зачем еще бороться против рока? Зачем и гнев усиливать небесный? Проклятый род, вернитесь в ваши тюрьмы, жилище кары смерти. Там, во тьме видите войны и стяжайте лавры. Там упражняйте ярость вашу, там, на грешниках, исчерпывайте злобу. Их крики, стоны их, и лязг мечей, и звоноков пусть вечно слух вас тешат. Сказал он, и копьем неотвратимым ленивейших торопит без пощады. Со скрежетом зубовным покидают они простор и небо, и земли. Летят они обратно, чтоб на душах им обреченных выместить всю злобу. Так в теплые края перелетают, едва почуя в зиму стаи птиц. Так листья осыпаются с деревьев, когда от стужи нечем им питаться. Ни небо, омраченное толпами нечистых сил, становится ясней. Дискордия уж змеями своими не разжигает больше пыл арганта. Однако же ни ярость, ни отвага от этого не угасают в нем. В ряды бойцов и славных, и безвестных он грозный меч все так же погружает. Смиренные и гордые, Все так же с плеч головы летят в единый миг. Неподалеку от него Кларинда такое же совершает истребление. Мечом ударив Беренгара в грудь, Она ему насквозь пронзает сердце, И острие, дымящуюся кровью покрытая Выходит между лопаток. Альбину, перерезав Гортань она тотчас удар в лицо наносит, галлу. Сама герниером раненная, часть его руки она в отместку сносит, и шевелится кисть в пыли, как будто на старое вернуться место силясь. Так перерубленное тело тщетно соединить старается змея. Еще одним ударом отрубает воительница голову Ахиллу. Облитая вся кровью голова, взрывая землю, катится далеко, а тело, возбуждая страх и жалость, не движется, как бы коню прирожь. Животное, почувствовав свободу, от сдерживавшись Пыл его узды и кружится, и прыгает, пока печальный груз не сбрасывает на земь. В то время как ретивая Клоринда уничтожает христиан, другая воительница в ужас сарацин мечом своим приводит. То Джильдипе. Один в лице обеих пол являет отвагу равносильную. Но им не суждено между собой сразиться. Для них готовит рог врагов страшнейших. Одна другую издали завидя, Одна к другой ни разу не стремятся. Но не пробиться им через толпу, Что разделяет их преградой плотной. Нежданно налетает на Кларинду маститый гвельф, И бог слегка ей ранит. Она же, обернувшись, в свой черед разит его свирепо между ребер. Вновь меч заносит гвельф, но палестинец Азмид под неназначенной ему судьбой удар случайно попадает и тут же испускает дух от раны. Меж тем тесней сплочаются вокруг героя-христиане. И Кларинду кольцо своих охватывает так же. жарче бой, все больше льется крови. Румяная Аврора понемногу примешивает золото своих лучей к лазури неба. В это время кипучий Аргеллан, освободившись от вражьих пут, без выбора хватает оружие, что под руку попалось, и подвигами новыми спешит сугубо искупить свою ошибку. Таков скакун, воспитанный для битв. По стылу он обрывает привязь и к табуну летит, чтобы освежиться в струях прохладных, или поравнине набегаться и в сласть, и в волю. Гордо он голову несет под гривой пышной, Копытом землю бьет, И весь горя веселым ржанием Воздух потрясает. Таков и аргилан с горящим взором, С видом безбоязненным. Почти следов не оставляя за собою, Могучими скачками он несется, И вот он, наконец, среди врагов, Кричит им, человечество отбросы, арабы тупоумные, откуда вы смелости такой набрались нынче? Носить броню, щитом обороняться, разбойники, равно вы не способны. Вы воздух поражаете мечом и ищете спасение только в бегстве. Деяния ваши темно известны лишь ночи, что скрывает вашу трусость. А ночь пройдет. Где вам найти приют? День требует и мужества, и силы. Еще он говорит, и в то же время перерубает горло Альгазелю. Бессвязные слова лепечет тот. Глаза его смыкает ужас. В жилы нежданно смертный холод проникает. Он падает И в бешенстве бессильном, глотая отвратительный песок, Ему передает и вздох последний. Потом и Саладин, и Агрикальт, и Мелиас убитый Аргеланом. Одним ударом он Альдиазила перерубает надвое, Глубоко Ариадну, В грудь вонзает меч и, повалив, наносит оскорбление. Тот сомкнутые веки открывает и голосом чуть слышным говорит. Кто б ни был ты, жестокий победитель, торжествовать тебе недолго. Ждет тебя судьба такая же, и скоро повергнут будешь ты рукой сильнейшей. Моя судьба во власти неба. Ты же умрешь и станешь пищев собакам да ястребом. Ответив так и меч освободив, с ним Аргилан кончает. Среди неверных воинов есть отрок, в бою сопровождающий султана. Пылают розы детства на щеках, На лбу блестят жемчужные росинки, Покрыты пылью шелковые кудри, Но эту их красу усугубляет. Надменная санка придает Лишь новое ему очарование. Конь юного бойца белей снега, Что вечно покрывает опенины, А на бегу и на скаку быстрее, чем молния, И легче, чем огонь. Оружием подростку служит дротик и ятаган, которого ножны золотом и пурпуром расшиты. Здесь Азии вся роскошь, все искусство. Томимый жажды славы, уж прельстивший блаженством новым юную отвагу, везде он поспевает и везде расстройство и смятение производит. Давно его приметив, Аргилан его коня нежданно поражает и самого хватает в то мгновение, когда с земли тот приподняться хочет. Лизбин напрасно молит о пощаде. Рукой неукротимой над его лицом заносит меч жестокий воин. От цели уклоняется железо, как будто сострадательнее оно, чем тот, кто им владеет. Но вторичный удар наверняка уже разит природы образцовое создание. В опасности любимца своего, приметив, Сулейман к нему на помощь стрелою полетел, все сокрушая, что бешено его мешает скачке. Но помощь опоздала, остается ему лишь мстить. И видит дорогого лесбина он, Лежащего в пыли, как лилия, сраженная косою. Он видит истомленные глаза, готовые сомкнуться, На плечах повиснувшую голову, И бледность к плелительной красе предаток скорбной. Смягчается безжалостное сердце, и плачет Сулейман — Тот Сулейман, что ни одной не выронил слезинки, Когда лишился власти и престола. Но меч врага еще дымится кровью, Что так была султану дорога. Чувствительность в нем так же быстро гаснет И вспыхивает гнев. На Аргелана наскакивает он И раздробляет и щит, и шлем, и голову ему. Во власти злобы пламенной он даже терзает окровавленное тело. Так в злобном собака кусает камень, брошенный в нее. Негодное, бесплодное лекарство для раненого скорбью тяжкой сердце. Что Аргеллан собой представляет, как неземли бесчувственный комок. Тем временем Готфрид, благоразумный, не тратил сил в попытках бесполезных. Сражается бронёю, щитами, прикрытый турок тысячный отряд. Тела их и бодрит, и закаляет неугасимый пыл отваги бранной. Взращенные в боях, они служили опорою престолу Сулеймана и оставались верными ему и в счастье, и в несчастье неизменно. Сплоченные ряды их всю отвагу, все силы войск Христовых отражают. На них и устремляется Готфрид. В лицо разит Каркута, в бок Рустема. Селиму сносит голову. Рассена обеих рук одним лишает взмахом. Немало и других подобных жертв телами устилают путь героя. Приходится пока поочередно ему то нападать, то защищаться. Судьба еще все держит в равновесии надежду и боязнь свирепых шаек. Но вдруг на место битвы наползает неведомо откуда туча пыли. И молнии из недр ее летят, неверных поражая изумлением. и пятьдесят воителей нежданно являются с крестом на стягах. Нет, будь у меня сто уст, сто языков, и стали грудь, неутомимый голос, не смог бы никогда я сосчитать всех павших от ударов этой рати. Арабы гибнут, не противясь. Турки встречают смерть лицом к лицу с врагом. Царят повсюду ужас и жестокость, печаль и страх. Ликующая смерть себя повсюду кажет в разных видах. Струится кровь, равнину затопляя. На вышке в то же время Алладин нетерпеливо ждет победы верной. Отчетливо он видит поле битвы и эту беспощадную резню. Но лишь арабы стали подаваться, велит он отступление трубить. Настойчиво Арганта и Кларинду упрашивает он в Салим вернуться. В кровавом опьянении сначала они его не слушают, потом, вняв просьбе, устремляет все заботы на то, чтобы сохранить порядок в войске. Но варвары уже увлечены сильнейшей властью трусости и страха. Тот щит бросает этот меч. Им в тягость оружие теперь, а не в защиту. Долина между городами станом на запад ввысь идет, склоняясь к югу. Туда они бегут. Песчаный вихрь их под покровом гонит к укреплениям. низине их настигнув, христиане им новое наносят поражение. Но скоро поднимаются они, и уж готов помочь им повелитель. Предвидя гибель верную, за ними не двигается Гвельф. Сам Аладдин ворота отворяется рацином зловещими предчувствиями полным. Меж тем, что было в силах человека, султан свершил. И крови подтекут со всех сторон. Бока дрожат. Дыхание с трудом из легких стиснутых выходит. Одна рука едва уж держит щит, Другая меч едва уж поднимает. И самый меч настолько притупился, Что никому не угрожает больше. Бессильем угнетаемый воитель колеблется, На что ему решиться? Не должен ли он умереть? Своею рукой у врага отнять добычу? Или должен пережить потерю войска И дни свои печальные сберечь? И молвил, наконец, Пусть так, пусть бегство мое, Судьба твоим трофеем будет. Пусть враг бегущим видит Сулеймана, И над его несчастьем пусть глумится, Чтоб снова потрясти его престол я возвращусь еще во всеоружии. Я не сдаюсь. Нет, ненависть моя, Как память и обид моих, бессмертна. Еще ужаснее я из гроба встану, Чтоб покарать его возмездием должным. Песня десятая Султан вдруг примечает скакуна, бессадника, блуждающего в поле. Ослабленный и ранами, и боем, он вскакивает все же на него, но шлемник устрашающий потерян. Разбитые и кровью залитые доспехи не являют в этот миг следа великолепия былого. Так, Из овчарни, прогнанный с позором, спешит в лесу убежище найти свирепый волк. Еще в его утробе проглоченные жертвы шевелятся, но лежит окровавленные губы добычи, вечно жаждущий язык. Так Сулейман пускался в путь, весь кровью насыщенный, но все ее искавший. Вокруг него летают тучи стрел. Мечи и копья сотнями сверкают со всех сторон, но, видно, от ударов смертельных он еще храним судьбою. Неузнанный никем, он по безлюдным тропинкам исчезает, и его мятежная душа напрасно ищет просвета в бездне помыслов неверных. В конце концов, однако же, приходит он, к непоколебимому решению вернуться в те места, где повелитель Египта рать готовит для войны. Он под его знамена стать намерен, и под главенством новым вновь отдаться случайностям войны. И так решив, коня он направляет прямо в газу. Чем дальше, тем сильнее ноют раны, и тело истомленное болит. Но отдыхать не думает он вовсе. Он едет целый день без остановки. Лишь черным мглой окутанный с коня слезает, Перевязывает раны и голод нестерпимый напоследок Плодами дикой пальмы удаляет. В бросившись на землю и голову склонив на щит, Он ищет во сне забвения от телесных мук, И от тревожных дум успокоения. Но долго он в усилиях напрасных Желанного не обретает сна. И коршуны незримые, досада и скорбь, Его и гложат, и терзают. В конце концов, когда уж нераздельно Повсюду ночь безмолвная царит, Он страшной усталостью сраженный Глаза тяжелевшие смыкает, Тяжелый беспокойный сон тогда ему покой обманчивый приносит. Он спит, но в то же время ясно слышит суровый чей-то голос над собой. — О, Сулейман! О, Сулейман! До лучших времен свой сладкий отдых отложи, и родина и подданные стонут под игом чуждым. Ты же спишь, несчастный! Ты спишь, а тени воинов блуждают среди своих разбросанных останков, и ты в объятиях сна способен ждать, чтоб твой позор Аврора озарила. В испуге пробуждается султан и видит старика перед собою. Стоит под гнетом лет, в дугу согнутый на посох узловатый опершись. — Кто ты? Да кучный призрак, что покоя измученного путника лишаешь. Что за нужда тебе до моего позора и отмщения за обиды? Намерения твои, ему на это старик в ответ, не безизвестны мне. Твоей судьбой я больше озабочен, чем можешь ты предполагать. Явился я... Для того, чтобы возвратить твои усталой притупившейся отваги и остроту и силу. Эту вольность ты, государь, вину мне не поставь. Ты хочешь к повелителю Египта пристать теперь? Поверь, султан, моим предчувствуем и откажись от этой поездки многотрудной и бесплодной. Без того египетское войско с вождем державным скоро будет здесь. Зачем тебе искать далекое место, где проявите мужество и смелость? Если ты меня в проводники захочешь взять, тебе я обещаю, что утром без опасности малейшей проникнешь ты в Салим через осаду. С оружием в руках ты можешь там по выбору охотиться за славой. Твердыню защищай, пока на помощь не явится могучий египтянин. И голосом, и взором незнакомец, и гнев, и спесь султана укращает. Смиренно говорит он старику. — Лишь прикажи, отец мой, за тобою готов бежать, хоть готов лететь я всюду. Нет лучшего совета для меня, чем тот, что обретаю я возможность подвергнуться напастям и невзгодам. Старик, его решение одобрив, ему бальзамом смачивает раны, сильнее разболевшиеся за ночь, и быстро заживляет их. Цветы, раскрытые лобзанием Авроры, украсило уже лучами солнца. И незнакомец молвит. — Нам пора. Наставший день к трудам нас призывает. Поблизости ждала их колесница. Они в ней помещаются. Старик конями правит твердо и умело, Бежать их побуждая непрестанно. Колеса с шумом катятся в пыли, Следы на ней едва лишь оставляя. С коней струится пот, Их удела покрыты белой пеной визобилии. Внезапно окружающий их воздух становится и гуще, И, плотней. И, наконец, их облако от мира стеной непроницаемой скрывает. Для путников обоих лишь оно, естественно, прозрачным остается. Из недр его они и небо видят, и все, что им встречается в пути. Султан уж морщит лобы, хмурит брови. Все большее приводит изумление и облака его, и колесницы, что с быстротою молнии летят. Душевное смятение в неподвижных чертах прочтя старик его тотчас выводит из задумчивости. Он же, волнуясь и тревожась, восклицает. «О, кто бы ни был ты, что подчиняешь своим законам силы естества!» чей взгляд в сердцах читает невозбранно и, может быть, грядущее провидит. Прошу тебя, скажи, какой конец предназначает небо тем волнением, что Азии колеблют все основы? Какой нам ждать развязки напоследок? Но имя мне свое скажи сначала. Потом скажи, каким искусством столько чудес творишь? Ни слушать, не понять тебя я не могу без ободрения. Старик ему с улыбкой. Без труда отвечу я на часть твоих вопросов. Зовут меня Исменом. По искусству слыву я у сирийцев чародеем. Но чтобы для тебя снять покрывало с грядущего, что взору твоему открыл, судьбы я вещи искрижали. Превыше сил моих желаний это. Наш путь земной лежит средь бед и нужд. От них защита мужество и разум. Герой и мудрые зачастую сами свое благополучие создают. Ты сердцем непреклонным наделен. Твоя рука спасти способна стены, которым угрожают христиане. И нанести врагам удар могучий. Железу и огню спеши навстречу. Дерзай, страдай, надейся. А пока, чтоб ты не горевал, Тебе из мрака грядущего я кое-что открою. Через десятки лет, как я предвижу, Или, кажется, лишь мне... Родится тот, чьи подвиги всю Азию прославят. И доблести героя, и блестящий расцвет Египта под его правлением в тумане я едва лишь различаю. Но ты доволен должен быть уж тем, что с игом христианским он покончит. Неверных власть решительным ударом он сокрушит. Остатки их найдут убежище на острове пустынном, и тот герой твоим потомком будет. Тут старый соблазнитель умолкает. Султан же произносит. Счастлив смертный, кому готовит небо жребий славный. Он рад, но сердце ревность уж грызет. И добавляет. Я судьбы причудом не подчинюсь. Дарыль ее, удары. Ли, я буду принимать равно спокойно. Скорее луна сорвется с высоты, скорее свой вечный ход нарушит звезды, чем Сулейман сойдет с тропинки правды. И светится ли лицо его при этом, и смелостью горят его глаза? Вот, наконец, и ставки христиан. каким ужасным зрелищем их взоры поражены, в каких различных видах является им смерть. Глаза султана вдруг облако печали застилает, и слезы по щекам его текут. Еще недавно грозного отряда он видит лишь кровавые останки. Победу торжествуя, христиане снуют по изувеченным телам его друзей вернейших и ближайших, снимая с них доспехи и одежды. Другие же, платя последний долг своих, со всей пышностью хоронят, а дальше на одном костре пылают и турки, и арабы вперемешку. Увидя это, Сулейман на землю с мечом в руке соскакивает в миг. Но чародей зовет его обратно, и яростный порыв его смиряет. Взойдя с султаном вновь на колесницу, старик коней торопит, Чтоб вершины холма достичь, и христианский стан скрывается за ними понемногу. Окончен путь, и колесницы нет. За облаком укрытые. Все так же, звилистой тропинкой по равнине, они идут до места, где Сион обрывистые склоны подставляет лучам прощальным дня. Здесь, чародея, становившись, гору зорким взглядом исследовать, пытается как будто. Внутри утеса крепкого находит он темную пещеру наконец. Века уж, существующую. Доступ в нее закрыт травою и кустами. Исмен, раздвинув ветви, и согнувшись, пытается проникнуть в глубину. Одна его рука во мраке шарит, другой уже он манит Сулеймана. Тот восклицает. — Небо! Для чего скрываться должен я в таких потемках? Моя рука, когда бы ты позволил, мне более достойный путь открыла бы. — Великодушный воин, — отвечает ему измен, — не презирай дороги, что проложил великий Ирод, царь, прославившийся столь в военном деле. Велел он вырыть это подземелье, когда задумал подданных своих держать в узде. Он пользовался этой тропинкой для того, чтобы незаметно переходить из башни в храм еврейский. Неведомый никем он покидал Иерусалим, войска по произволу вводя в него и выводя обратно. Но я теперь единственный из смертных, которому проход известен тайный. Он прямо проведет в то место нас, где Аладдин, судьбой устрашенный из граждан и старейших, и мудрейших, быть может, собирает уж совет. Ты и там же должен быть. Безмолвно слушай. В свой час явить успеешь всю отвагу. Сказав, старик смолкает. Сулейман же покорно подвигается за ним, ползком, едва протискиваясь в тесном и мрачном без просвета подземелье. Меж темнора, их скрывшая, Чем дальше, тем шире все становится и выше. И вскоре удается середины таинственной пещеры им достичь. За узкой дверью лестница. Ступени лишь частью сохранились. Слабый свет идет через задушину. Поднявшись, несмен с султаном входят в помещение и роскошью, и светом залитое. Там Аладдин со скипетром в руке, с алмазом на тюрбане восседает, и мрачен взор его от думы скорбной. За облаком незримой Сулейман торжественно видит заседание и слышит, как властитель удрученный с престола держит речь. Друзья мои и слуги верноподданные. День, истекший, был для нас днем злополучий. Рассеялись все наши упования, и остается нам один Египет. Но помощь далека еще от нас, опасность же у самого порога. Я вас созвал сегодня, чтобы советов послушать ваших. Так сказал, и ропот глухой вокруг престола раздается, — Подобно шуму ветра в чаще леса. В сиянии бранный доблести и аргант, Тогда встает и требует внимания. «Зачем, великодушный государь, Испытываешь ты отвагу нашу?» «Что есть, то есть. Но, — говорю я, — будем надеяться лишь на самих себя. Для мужества нет страшного на свете». И им-то мы должны вооружиться. Лишь на него положимся. Дороже, чем стоит жизнь, ценить себя не будем. Отчаиваться в помощи Египта не смею я, иначе бы усомнился я в слове господина моего, а это было бы тяжким преступлением. Но в некоторых воинах твоих я доблести хотел бы видеть больше. Хотел бы, чтобы они, стремясь к победе, опасности в лицо смотрели прямо. Аргант на том кончает. Убеждать других ему не позволяет гордость. Оркан его сменяет, выделяясь величием и властностью осанки. Потомок знатных предков в битвах славу он ранее стяжал. Но, привязавшись к красавице-жене и детям, скоро стал неженка лишь мужем и отцом. И говорит, не в силах, государь, я осуждать ту гордость, что, возникнув из храбрости, здесь вылилась в словах не в меру уж заносчивых, быть может. Орган перед тобой и советом бесспорно проявил избыток пыла, но он в речах, как и в делах, отважен. И в этом оправдание его. Тебе же, повелитель мой, чья мудрость от опыта и возраста созрела, тебе нетрудно будет удержать уж чересчур заносчивое рвение. С опасностью наличной соразмерить далекую надежду и увидеть, на что способен враг и какова на деле прочность нашего оплота. Искусствами природою равно наш город защищен. Но христиане ему грозят во всеоружье бранным. Что нам судьба готовит, я не знаю. Скорее к страху склонный, чем к надежде. Случайностей возможных я боюсь. Меня пугают длительность осады и голода неотвратимый ужас. И стады, и всех припасов, что вчера так счастливо достались нам, в то время как недруг упивался нашей кровью, для населения хватит, Ненадолго. Напрасно египтянин, верное слово, в назначенный им день придет на помощь. Оружие его не защитит нас от невзгод и бедствий неминучих. Что будет, если помощь опоздает? Но ну, пусть придет она и раньше даже. Не вижу я перед собой победы и с ней освобожденного Салим. Придется нам сражаться с тем Готфридом и с воинами, теми, что не раз рассеивали пополю и турок, и персов, и арабов, и сирийцев. Их знаешь хорошо и ты, Аргант великодушный. Ты, что поле битвы им часто уступал, ты, что спасался от них лишь бегством. Знает также Кларинда их, как знаю я и сам. Терпели все от них мы в равной мере, и никого я здесь не обвиняю. По силам проявил отвагу каждый. Я это говорю, хотя аргант и мечет негодующие взгляды, сулям не смерть. Неотвратимый рок ведет неверных к цели неизменной. Потока уж ничто не остановит. Лишь рвеньем верноподданного я И к родине любовью побуждаем. Свидетелем пусть небо мне в том будет. Властитель мудрый, Ты сумел и мира добиться, И престол свой сохранить. Султан же непокорный Может статься теперь уж мертв Или стонет в рабских узах. Изгнанником, быть может, Беглецом влачит вдали он свой плачевный жребий. А мог бы он сберечь ценою дани хоть часть своих утраченных владений? Так речью изворотливой Оркан искусно прикрывал свои советы. Не смел он прямо высказать, что надо просить смиренно мира у врагов. Султан В негодование от обиды себя уж больше сдерживать не в силах. Потерпишь ли? И смен ему тогда, чтоб трус тебя и дальше так бесчестил. Ах, почему, султан в ответ, не властен я это покрывало отстранить? Горю я весь огня вам и досадой. Едва сказать он это успевает, как облако, внезапно разорвавшись, бесследно тает в воздухе. Отвагой и гордостью сияющий султан является как призрак с восклицанием. — Вот он, султан! Вот он, беглец трусливый! Тому... Кем оскорблен я, этот меч сумеет доказать, что он-то первый трус, и клеветник еще к тому же. Беглец трусливый! Кто же вражьей крови ручьи на землю пролил? Кто усеял телами всю равнину? Кто лишился всех воинов? Беглец трусливый я! Коль этот трус, или трус ему подобный, и вере и свой изменник, о мире гнусном смеет говорить, дозволь да мне с ним покончить, повелитель. В общарнии уживется с волком агнец, глупку со змеей в гнезде увидят скорее, чем христиан и мусульман соединит под этим небом дружба. Пока он говорит, мечом все время его рука с угрозой потрясает. И вид его ужасный, и слова приводят весь совет в оцепеняние. Постудив свой гнев, и к Алладину приблизившись, боец ретивый молвит. — Да возродится снова, государь, в тебя надежда. Сулейман с тобою. На это восклицает Алладин. О, благородный друг, с каким восторгом тебя я обнимаю. Все утраты забыты мной, исчезли все тревоги. Коль небос не зайдет к молитвам нашим, ты сможешь и мою упрочить власть и возвратить свою одним ударом. И к сердцу прижимает он султана. Потом, чтобы оказать ему достойный прием, на свой престол его сажает, а сам вторым довольствуется местом на левой от престола стороне. И смена же зовет с собой сесть рядом. Кларинда от себя спешит герою заслуженные почести воздать. Ее примеру следуют другие. В числе их Сулейман Армуса видит, арабского вождя. В разгаре битвы под кровом тишины и тьмы ночной сумел он по неведомой дороге ввести в Салим отряд ему подвластный. доставив и припасы заодно, чем оказал существенную помощь на голодобреченному народу. Заносчивый черкес один стоит с досадою и завистью во взорах, подобный льву, что алчными глазами намеченную жертву пожирает. А сумрачно задумчивый аркан не смеет обратить лицо к султану. Так повелитель турок обсуждает союз на смерть с тираном Палестины. Готфрид благочестивый, между тем, остатки полчищ вражеских рассеев, все почести, какие подобало, воздал отважным воинам своим. Потом приказ он отдает по войску для приступа в два дня все приготовить. Торжественный и грозный вид его сулит не в долгие гибели осажденным. Отряд блестящий тот, что христианам помог в разгаре битвы, составляли ушедшие с Армидою герои. А в их числе был также и Танкред. Желая знать, что с ними приключилось, Готфрид и всех зовет в свою палатку, куда Петра Пустынника еще довольно в мудрейших допускает. И говорит, теперь вы расскажите о вашем заблуждении недолгом, как небо возвратило вас туда, где ждали вас, и где вы были нужны? С раскаяниями, со стыдом на лицах они стояли, головы склонив. Ну наконец британский королевич, подняв свой взор, молчание нарушая. По правде, государь! Любовной страстью прельщенные, в цепях красы коварной, презрев свой долгий приговор судьбы, ушли мы за опасной проводницей. Нас ревность разделяла. Чародейка и взглядами своими, и речами. Ах, слишком поздно мы узнали это. Взаимную питала злобу в нас. Доходим, наконец, мы до страны, где тлеет до сих пор возмездие пламя, и почва плодоносная когда-то покрыта нынче озером обширным. Извод его безжизненных, смолистых, нечистые исходит испарение. Зловредные, они нам говорят и о грехе, и о небесной каре. Так воды эти густы! что на них, как дерево, легко держаться могут и человек, и камень, и железо. А посредине озера стоит с землей мостом соединенный замок. В него-то нас и привела царевна. Все праздничным весельем-то полно и дышит упоительным блаженством. Под ясным небом в воздухе прозрачном деревья тени, свежесть разливают, на зелень и цветы лужаек. Мирты склоняются над чистыми водами, и ручеек журчащий, и эфир играющий листвой. И вся природа с искусством и богатством сочетания питает чувство грезой сладострастной. Где тени было больше, на лужайке у ручейка Армида приказала для нас, проголодавшихся в пути, раскинуть стол роскошный. Все там было, что обещает лишь весна, а осень вполне уж зрелым предлагает. Все дыры земли и моря, сто красавиц прислуживали нам и угождали. И речь, и улыбки вероломной пьянили, чаровали. Забывая самих себя, глотаем мы отраву. «Сейчас вернусь», — вдруг говорит она, — «и точно Возвращается, но взгляды на нас не столь уж нежные кидает. С жезлом в руке по книге нам она вполголоса прочитывает что-то. От чтения, я чувствую, во мне меняются и помыслы, и чувства, и вкусы, и наклонности. Внезапно бросаюсь в воду и погружаюсь в нее совсем. Конечности исчезли, и весь внутри я будто бы сплочаюсь. Я в рыбу чародейством превращен, и кожа вся покрыта чешуею. Товарищи мои со мной вместе в струях прозрачных играм предаются. Лишь смутное, похожее на сон, об этом я храню воспоминания. Но чары исчезают. Они мели от изумления мои и от испуга. Армида же в уныние повергает зловещим взором нас, и нам грозит. Могущество мое теперь, надеюсь, известно вам. Испытана моя над вами власть. Могу единым словом я в вечный мрак вас погрузить отныне. Могу единым словом превратить в пернатых вас, в растения и в гадов. И каждого могу скалою сделать». фонтаном или чудовищем морским. Но избежать вам гнева моего легко беспрекословным послушанием. От веры отрекитесь и восстаньте за нас на нечестивого Готфрида. Все как один возмущены таким условием. Один рамбальд согласен. А нас она тотчас же заключает в тюрьму, куда не проникает свет. Судьба же в это пагубное место приводит и Танкреда. Но невдолге вдруг наша открывается тюрьма, и, если верить к нам проникшим слухам, по просьбе повелителя Дамаска армида отправляет нас в Египет под стражей, который отдает оружие все наше, и в оковах в пути уж находились мы, когда навстречу нам послало проведение отважного Ринальда. Этот воин, готовый новым подвигом прославить себя в любое время, нападает на стражу, часть закалывает, часть рассеивает в страхе и доспехи, отбитые, вручает нам обратно. Все видели воочию его, все доблестные руки пожимали и голос милый слышали. Не верьте, что наш герой погиб, он жив доныне. Всего три дня прошло, как он с себя доспехи окровавленные сбросил и с ними, распростясь, в Антиохию отправился под видом богомольца. Сказал, пустынник поднимает к небу слезами орошенные глаза. Лицо неузнаваемо, какими сияет весь он дивными лучами. Душа его, проникшись божеством, — к селениям бессмертных воспаряет. Ему открыто будущее. В бездну времен уж погружается он мыслью. Но, наконец, становится свободным его язык и открывает тайны грядущего величественный голос. И смотрят все, и слушают в немом их властно охватившим изумлением. Так жив еще Ринальд, пусть чародейкой обмануты мы были. Небеса блестящую ему готовят славу. Дивящие всю Азию дела, лишь детские забавы и предтеча величия. Я вижу, как смиряет он дерзость нечестивца, как его орел и Рим, и церковь под защиту свою берет. У коршуна исторгнув. Как в детях своего отца достойных Он вновь как бы рождается на свет. Идет за ним потомков в Орудие насилия сокрушая. Религия с святейшими отцами Покоится под сенью их щита. Смирять гордыню, облегчать страдания, Невинных защищать, карать виновных. Вот их и худел. И воспарит далеко за солнце дома эстского орел. Его когтям лишь молнии войны держать предначертало провидение. Крылами торжествующими будет святейший Римон вечно прикрывать. Его когтям лишь вверена и участь священнейшего нашего похода. И небеса желают, чтобы он, победоносный, вновь был призван нами. Рассеивает Петр своею речью все опасения гибели Ринальда. И радуются все. Один год в глубокую задумчивость повергнут. Тем временем ночь кроет землю тьмою. Расходятся воители, чтоб сладость и негу сна вкусить. Готфрид один от дум своих покоя не находит.